Глава 4. Военная сила, оперативные и тактические идеи. Военная теория молниеносной войны. Однако немцы во Второй мировой войне не только громили государства жертвы всеми имевшимися в распоряжении Третьего рейха силами, не только Пятыми колоннами, но и немецкая армия выигрывала у противников сражение за сражением. Немецкая армия действительно была чрезвычайно сильна, причем не только с моральной точки зрения и по всем, чисто военным аспектам. Невозможно оспорить тот факт, что военные гений и талант немецких генералов внесли в молниеносную войну свой вклад по максимуму. С первого взгляда рассмотрение военной силы немцев как бы упрощается тем, что редкий историк связывает молниеносность войны еще с чем-нибудь, кроме собственно военных действий. То есть вопрос, казалось бы, да нельзя изучен вдоль и поперек. В результате и энциклопедии подают молниеносную войну как чисто военное мероприятие. Скажем, русский вариант Википедии дает о ней такую краткую справку. Блиц-крик. От Блиц-молния и крик-война. Теория ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. Создана в начале 20 века Альфредом фон Шлиффенем. Суть современной стратегии Блицкрика заключается в автономных действиях крупных танковых соединений, танковых групп, при активной поддержке авиации. Танковые подразделения прорываются в тылы противника на большую глубину, не вступая в бой за сильно укрепленные позиции. Целью прорыва является захват центров управления и нарушение линий снабжения противника. Основные силы противника, оказавшиеся без управления и снабжения, быстро теряют боеспособность. Хотя это и не имеет значения, но теория Шлиффена имела вид не теории молниеносной войны, а была всего лишь конкретным планом войны с Францией, молниеносность которого благополучно провалилась при попытке реализовать этот план на практике. Правда, статье о Шлиффене Википедия пишет. При подготовке Второй мировой войны Гитлер уверенный на основании срыва Великобритании и Франции московских переговоров 1939 года на которых так и не было подписано соглашение о союзе против агрессии гитлеровской Германии, в полном исключении опасности войны на два фронта, решился воспользоваться разработками Шлиттеля. И основные положения плана «Марш через Бельгию» были оставлены в силе. Опять не то. Поскольку на самом деле, как пишет кейти идея нового плана разгрома Франции с самого начала была оригинальным планом Гитлера, а не Шлиттеля. Еще в октябре 1939 года, когда рассматривался самый первый вариант плана войны во Франции, разработанный немецким генштабом, то, по утверждению Кейтеля, произошло следующее. Несколько дней спустя, это было верно, в середине октября, генерала Гальдера вызвали к фюреру для доклада оперативного плана «Запад». Присутствовали Йодль и я. Хотя Гитлер и перебивал докладчика различными репликами, но в заключении сказал, от высказывания своей позиции он воздержится до тех пор, пока Гальдер не вручит ему карту с планом операции. Когда Гальдер удалился, Гитлер заявил нам примерно следующее: "Ведь это же старый план Шлиффена, с сильным правым крылом на атлантическом побережье. Такие операции дважды безнаказанно не проходят. Я же придерживаюсь совсем иного взгляда, и в ближайшие дни скажу вам Йодли и мне об этом. А потом сам поговорю с ОКХ. Из-за нехватки времени не хочу здесь рассматривать вытекавшие отсюда оперативные вопросы, а ограничусь констатациями. Именно лично Гитлер требовал прорыва танковых групп через седан по бережью Атлантики у Абвиля, с тем, чтобы охватить с тыла и отрезать прибывающуюся сюда, как можно было предвидеть, франко-английскую моторизованную армию. Немецкий генштаб против этого плана Гитлера встал на дыбы, но Гитлер настоял на своем. Мы выиграем эту войну, даже если она стократно противоречит доктрине Генштаба. И немцы выиграли войну против Франции, и ее союзника Великобритании молниеносной. Но это, к слову, не о молниеносной войне, а об ее историках. Главная же идея молниеносной войны по Википедии – прорыв фронта и захват центров управления и нарушение линий снабжения противника. А кому и когда это было неизвестно? И когда и кто? Не пытался это сделать. К примеру, до начала XVIII века воюющие армии не отходили от баз снабжения далее, чем позволял это сделать запас сухарей вранцев. И все оперативное искусство генерала и состояло в том, чтобы перерезать противнику пути снабжения. А в XX веке это стало диковинкой. Английский вариант Википедии, написанный англоговорящими историками, добавляет к русскому варианту немного. Метод ведения войны. Согласно которому атакующая сторона концентрирует на острие удара бронетанковые и моторизованные или механизированные пехотные соединения и при сильной поддержке авиации прорывается в тыл противника с помощью серии глубоких продвижений, оказавшись в тылу противника, сбивает его части с подготовленных позиций, используя скорость и внезапность с последующим окружением путем комбинированного использования различных родов войск, в маневренной войне Ставит целью вывести противника из устойчивого боевого состояния, затрудняя эффективный ответ противника на постоянно меняющуюся конфигурацию фронта и победить путем нанесения решающего поражения. Как видите, сюда добавлено окружение, но это не метод выиграть войну. Это метод выиграть сражение. И потом, кто и когда об этом не знал? Еще в III веке до нашей эры Ганнибал окружил под Каннами и уничтожил римскую армию. А в 20 веке окружение противника стало военной находкой? Единственная оригинальная идея Шлиффена – это то, что быстрота войны является ее главным методом, главным инструментом. Главным потому, что при быстрой войне враг не успевает подготовить адекватный ответ ни в политическом, ни в организационном, ни в тактическом отношениях. И вот эта идея – быстрота, действительно использовавшаяся Гитлером – остается незамеченной аналитиками и историками в пользу нескончаемых размышлений о превосходстве воздуха и танковых клинях. Между тем, эта древность, известность и понятность всех способов боев и операций молниеносной войны привели к тому, что ряд немецких генералов, скажем, Гальдер, Штуден, и после окончания Второй мировой прямо утверждали, что у немецкого командования никогда не было ни концепции, ни теории молниеносной войны. С военной точки зрения такой войны нет, а немецкие генералы просто использовали нужные части в нужном месте и в нужное время, как они это делали при любом развитии событий на фронте, хоть молниеносном, хоть позиционном. Для дальнейшего рассмотрения принципиальных положений военного искусства сначала рассмотрим общие принципы военной победы над противником на поле боя. Но для себя отметим, что в конфликте маломальски равных силе стран. Единственная осмысленная попытка провести войну быстро за счет только военного искусства немцами в августе 1914 года завершилась провалом. Факторы тактического преимущества Военное дело включает в себя стратегию, способы выиграть войну, оперативное искусство, способы победить в операции по уничтожению крупных сил противника или по захвату вражеских областей и тактику. Способы победить противостоящего противника боем. Стратегия – это профессиональное дело руководителей государств. А генералы, хотя от себя стратегами по старинке, но не могут ими быть уже потому, что им не принадлежит руководство ни моральными, ни экономическими силами государства. Генералам остаются тактика и оперативное искусство. Начнем с тактики и с эпохи архаических войн, поскольку время меняло оружие и способы его применения но не меняла принципы победы в бою, тактику самого боя. Посему и аналогии тут уместны. Мы пропустим период, когда бои велись только в рукопашную, и возьмем для модели период, когда на поле боя стал властвовать ружейный и артиллерийский огонь. Но с самого начала нужно упомянуть о том, что с развитием огнестрельного оружия незаметно, но неуклонно стало терять боевой смысл такое понятие, как атака. Имеется в виду ускоренное движение своих войск, подбадривающих себя боевыми кричами, на войска противника. Когда уничтожение солдат противника велось только за счет мускульной силы, копьем или мечом, атака добавляла этой силе энергию движения атакующих и смущала противника. Но когда уничтожать противника стали пули и снаряд, причем скорострельность оружия непрерывно возрастала, а строй солдат все время разъезжался, превращаясь в цепь, даже такое холодное оружие, как винтовочный штык, потеряло значение и по сути стала архаикой еще в конце XIX века. А немецкий фельдмаршал Шлиффен в начале прошлого века в своей работе «Современная война» подборкой фактов уже ставил крест на холодном оружии. Винтовки и орудия легки и удобны для манипулирования. Они просто заряжаются, быстро стреляют, обладают большой дальнобойностью, надежно поражают цель, господствуют над большим пространством. Новый порох, не давая видимого издалека дыма, не позволяет обнаружить ни артиллериста, ни орудия. Пули минимального диаметра и веса позволяют производить подвоз больших количеств боевых припасов и дают возможность использовать скорострельность винтовок. Представляется уже бесполезным добиваться дальнейших усовершенствований и ставить перед изобретателями новые задачи. Все мыслимое уже достигнуто. Едва успела одна пуля покинуть ствол винтовки, как за ней следует другая. Если только рука стрелка уверена, а глаз меток, то ему удастся поразить самую отдаленную цель. Вижущая сила так велика, что поражается почти все пространство между дулом винтовки и целью. Никакая войсковая часть в сохнутом строю, никакой отдельный и во весь рост стоящий человек не может устоять под дождем пуль. Уже при марс туре где применялось оружие, с нашей точки зрения несовершенное и теперь уже устаревшее, один прусский полк, шедший в атаку сомкнутым строем, потерял в течение менее чем получаться 68% своего состава. Три года назад японская бригада «Намбу» оплатила свою смелость в гораздо более краткий срок, потерями в 90% своего состава. В Южной Африке расположенный в укрытии одиночный стрелок легко выводил из строя 14 атаковавших его бойцов. Какой уж тут штык. Но об этом позже и специально. А я начну с важнейшего момента, еще в XVII веке удачно сформулировано французским маршалом Дейстам де Лаферте. Бог всегда на стороне больших батальонов. Вот давайте гармонию этой мысли проверим алгеброй, вернее арифметикой. Предположим, у нас 100 солдат-роботов с одной и другой стороны. Они стоят строем друг против друга, как реально и было в тех войнах, и стреляют друг в друга делая один выстрел в минуту. Скорострельность ружей два века назад. Предположим также, что вероятность попадания с обеих сторон одинакова и равна 10%. Посмотрим теперь, каковы будут потери сторон после четырех минут боя, после пяти залпов. Одна поля уже была в стволе. После первого залпа в строю каждой стороны останется по 90 солдат. После второго по 81. После третьего по 73. После четвертого по 66. После пятого меньше 60. То есть потери будут около 41 солдата. А теперь представим, что одна из сторон имеет не 100, а 200 солдат. Тогда после первого залпа у этой стороны в строю останется 190 солдат, а у противника 80. После второго 182 и 61. После третьего 176 и 43. После четвертого 172 и 26. После пятого 169 и 9. Потери большого батальона 31 солдат, малого 91 солдат. Не только слабые потеряли более, чем в два раза больше, но и сильные потеряли существенно меньше, чем в случае сражения равными силами. При этом не имеет никакого принципиального значения, как именно вы организовали на поле боя свой большой батальон. Могли как в модели, подвести больше солдат к боевым порядкам противника, а могли отсечь часть его войск и расправиться сначала с ними, или напасть на слабо вооруженных, или могли сманеврировать так, чтобы не все солдаты противника во время боя могли действовать оружием. Принцип большого батальона, принцип резкого увеличения потерь противника и сокращения своих потерь останется. А теперь представим, что наших солдат-роботов по-прежнему одинаковое количество но один противник стреляет в два раза чаще. То есть в 4 минуты сделает не 5 выстрелов, а 9. Не буду перегружать текст числами, но через 5 минут боя у быстро стреляющих в строю останется 67 солдат, а у медленно стреляющих – 26. Опять, не только медленные потеряли больше, но и скорострельные потеряли меньше. А теперь представим, при тех же условиях, по 100 солдат-роботов в строю и стреляющих с одинаковой скорострельностью но одна команда стреляет в два раза точнее. То есть с каждым залпом в ней попадает не один из десяти солдат, а один из пяти. Опять не буду перегружать текст числами, но через пять залпов у метко-стреляющих в строю останется 69 солдат, а у посредственно-стреляющих 17. Опять не только промахивающиеся потеряли больше, но и меткие потеряли меньше. Не будем загружать себя расчетами, ввиду их очевидности, но такой же эффект будет иметь защиту одной стороны от огня другой. В древние времена это была индивидуальная защита – щиты, латы, террасы. Или коллективная защита – крепости и их полевые аналоги. С середины XIX века с увеличением мощности поражающих снарядов в практику вошла защита себя землей. Вошло окапывание обороняющихся. Уже в ходе гражданской войны в США 1861-1865 годы выяснилось, что войска, находящиеся в окопах, несут потерь в три раза меньше, чем атакующие их войска. В Первой мировой появился еще один вид защиты – броня танков и боевых машин. Но это не все виды защиты. Защитой может быть и возможность открывать огонь по противнику с расстояния, с которого он не может тебя поразить. Скажем, поражение русских войск в Крымской войне во многом определило то, что англо-французская пехота была вооружена более дальнобойными нарезными ружьями. В результате она наносила русским войскам урон с расстоянием, на которое русские глатоспольные ружья просто не добивали. Защитой может быть незаметность для противника. Тут важна и маскировка, и нахождение за складками местности, за деревьями и так далее. Все, что делает тебя менее заметным по сравнению с твоим открытым стоянием на чистом месте во весь рост. Защитой Может быть и быстрота передвижения в зоне воздействия огня противника. Ведь противнику для подготовки выстрела, и тем более такого огня, как артиллерийский, требуется время. Кроме этого, для полета пули и снаряда тоже требуется время. При собственной быстроте маневра в зоне досягаемости оружия противника его снаряды будут падать уже на пустое место. Наконец, можно добиться, чтобы противник или вообще не стрелял, или стрелял неприцельно, что тоже является, собственной защиты. Для этого противника можно ослепить, к примеру, дымом, а можно вести по нему настолько плотный огонь, что он не сможет не только прицельно стрелять, но и головы поднять. Забегая вперед, отмечу, что такие виды защиты, как броня боевой техники или бронежилеты, это, конечно, следствие ответственной работы правительства и возможностей экономики государства. Но вот все остальные способы доступны любому офицеру и генералу. Если войска гибнут из-за того, что командиры не использовали на поле боя имеющиеся средства защиты, местность, маневр, маскировку, то это вина генералов и офицеров, вина их неграмотности и безответственности. Оба первых фактора тактики, количество войск и скорострельность можно объединить в один. Мощность огня. Меткость огня надо осовременить и добавить эффективность снарядов по цели. В 19 веке артиллерийская граната полупудового единорога, весившая более 8 килограмм, при разрыве давала до 15 осколков. А в 20-м осколочно-фугасный снаряд 76 миллиметрового орудия, весивший 6,2 килограмма, давал 600-800 убойных осколков. Это надо учесть и ввести меткость суммирующий фактор – эффективность огня. Теперь пару слов об оперативном искусстве. Это понятие возникло сравнительно недавно и не всеми признается. Дело в том, что это только в настоящее время тактикой считается искусство выиграть бой. Но в старом, исконном значении этого слова это искусство использовать местность для победы, то есть использовать ее для придания дополнительной силы своим войскам или, иными словами, для придания дополнительной поражающей силы имеющимся у твоих войск оружию. Кредо Наполеона Военное искусство – это умение быть сильнее противника в нужном месте и в нужное время но во времена Наполеона это нужное место располагалось на отсилы в паре сотен квадратных километров, а маневрировавшие войска редко превышали сотню тысяч человек, причем практически все необходимое для боя и жизни было при них. Кстати, когда Наполеон вошел в Россию и трудности нахождения нужного места возросли на порядок, он уже не сумел быть сильнее в нужное время и потерпел поражение практически без решающих боев со стороны русской армии. Сейчас же масштабы сражений увеличились многократно. Потребности войск в сообщении с тылом на порядке возросли. Соответственно, действительно имеет смысл эту часть тактики использование местности в крупных операциях выделить в отдельное искусство. Но принципы и тактического, и оперативного искусства остаются одинаковыми. Это умение быть сильнее противника в нужном месте и в нужное время. К этому следует добавить что и раньше слабой частью любой армии были те, кто находится за боевыми линиями в тылу. Это тыловые и специализированные войска. Они, если и вооружены, то не комплексно и не в состоянии равноценно противостоять боевым войскам противника. Но без этих тыловых и специализированных войск и свои боевые войска много, долго, не навоюют. Поэтому само собой разумеющимся является маневр прорыва боевых линий противника, И выход ему в тыл с желательным окружением части его войск. Тут и легкая добыча, и слабое сопротивление, и обессиливание боевых частей противника отсечением им путей снабжения и пополнения. Это настолько понятно не теоретическому болтуну, а настоящему военному, что немецкие генералы на вопрос о молниеносности войны при помощи их танковых клиньев, как вы видите, чешут затылки, и сообщают, что не было у них никаких не собственновоенных концепций не собственно военных теорий, молниеносности. Просто они использовали нужные части в нужном месте и в нужное время. Итак, факторы тактического преимущества. Факторы нанесения противника максимальных потерь. Первое. Больше, чем у противника, мощность огня. Второе. Больше, чем у противника, эффективность огня. Третье. Лучше, чем у противника, защищенность от его огня. Что в данном случае очень важно. Перечислены принципы, ведущие к победе в боях. Повторю, принципы. То, чему должны соответствовать все остальные составляющие боя. Если какая-то деталь тактики или оружия, если какой-то метод боя этим принципам не соответствует, то они в лучшем случае лишние, если не просто вредны. Как видите, ничего нового или заумного в этих принципах просто нет. Почему Клаузевиц и писал, что военное дело доступно любому здравому уму, но воевать трудно поскольку вопрос, как этих преимуществ достичь и будут ли они достигнуты, зависит от генерала. И при рассмотрении военных сил государства все в конечном итоге и сведется к генералам. И, разумеется, главам государства. В первую очередь к тем главам, идеи которых были внедрены в организацию и вооружение армии еще до войны, как это было в случае с Гитлером. Да, разумеется, когда война начинается, то главы государства По своему положению стратегов обязаны заниматься армией на всю им посильную глубину стоящих перед армией проблем. Но если генералы на накуролесили до войны, то тут и главам государств можно посочувствовать. Однако при рассмотрении военных сил государства о генералах разговор будет отдельным и постоянно. Сейчас же просто пара примеров для затравки, чтобы убрать неясности в вопросе, что значит понимать принципы тактики. Был в немецкой истории Русский король Фредрих II, 1712-1786 годы. Весьма воинственный полководец. После двух мировых войн, в которых Россия и СССР воевали с немцами, об этом короле не принято вспоминать. Тем более хорошо. Но современные ему русские генералы, такие как Румянцев или Суворов, кстати, сражавшиеся с его войсками, ставили себе его примером. Как-то в ресторане разговорился с немцем и вспомнил об этом короле. Немец очень удивился. Во-первых, тому, что я слышал о старом Фриции, А во-вторых, тому, что этот король терпел поражение от русских войск. В немецкой истории он остался непобедимым. Перед военным делом у Фредиха II действительно много заслуг. Он, к примеру, ввел тактику, косую атаку. Удар по флангу, что при тогдашнем линейном построении войск было весьма эффективно. Он не сторонился рукопашной схватки. Его черные гусары в сабельной атаке обязаны были мчаться на противника в таком плотном строю, что живые лошади удерживали убитых и несли их на врага вместе с всадниками. Однако именно Фридрих II вел усовершенствованные ружья для пуской пехоты. Ружье тех времен заряжалось дуло, Замок был кремниевый. Чтобы зарядить ружье, нужно было открыть полку, которую выходило запальное отверстие. Откусить конец бумажного патрона. Отсыпать из патрона немного пороха на полку. А поскольку полка относительно маленькая, то при этой операции нужна была особая тщательность. То есть потеря времени. Затем закрыть полку. Всыпать остатки пороха в дуло. Послать за порохом остаток бумаги патрона с пулей. Вынуть шомпол. Прибить пулю шомполом. Ставить шомпол на место. Взвести курок и начать целиться. Все это занимало около минуты. И, казалось бы, убыстрить процесс заряжения невозможно. Но при Фридике II ружья прусской пехоты усовершенствовались тем, что изнутри ствола запальное отверстие рассверливалось на конус, и частицы падающего ствол пороха, отскакивая от дна ствола, залетали через этот конус на полку. В результате сокращалась самая медленная операция – открывать полку и сыпать на нее порох. Теперь солдат откусывал конец патрона, и сразу ссыпал весь порох в дуло. Думаю, что это совершенствование имело недостатки. Возможно, частые осечки, поскольку ни о чем подобном в других армиях я не слышал. Но в данном случае важно стремление короля увеличить скорострельность своей пехоты, увеличить мощность ее огня. Можно ли после этого упрекнуть старого фрица в том, что он не понимал, что именно делает тактику своих войск сильной? А во второй половине 19-го И в начале 20 века в русской армии служил генерал Драгомиров. С 1878 по 1889 год он был начальником Академии Генерального штаба, то есть учил офицеров русской армии воевать и даже написал для них учебник тактики. И этот учитель военного дела высшего русского офицерства был известен как ярый противник скоростельного оружия. Даже приему на вооружение простой магазинной винтовки сопротивлялся. А в 1887 году при испытании пулемета генерал Драгомиров выдал сентенцию о скорострельности оружия. Излишняя быстрота стрельбы вовсе не нужна для того, чтобы расстреливать вдогонку человека, которого достаточно подстрелить один раз. Можно ли ввести в заслугу Драгомирова, что он понимал, что делает тактику сильной? Вот и вопрос. Да, военное дело доступно здравому уму. Но доступно ли оно уму? Абсолютно всех генералов. Если говорить не просто о тактике, о нанесении противнику максимальных потерь, а о победе в бою, то никуда не деться и от главного принципа победы, на который все же снова придется отвлечься. Главный фактор боя. Итак, та противоборствующая сторона будет иметь тактическое преимущество, у которой командование организует на поле боя более мощный огонь лучшую его эффективность и лучшую собственную защиту от огня противника. Это преимущество приведет к тому, что противник начнет нести большие потери, чем ваши войска. В конце концов противник не выдержит и либо сдастся, либо побежит. Но тогда его надо преследовать. А именно при преследовании противник и понесет максимальные потери, которые его окончательно обессилят. Но означают ли большие потери противника победу в бою? Разумеется, нет. Как и в случае войны государств, на первом месте стоит моральная силовозь. И победу может одержать и та сторона, которая понесла большие потери. Но оказалась морально сильнее. Чтобы не быть голословным, следует подтвердить тезис с примерами. Но примеров этому в истории настолько много, что трудно подобрать подходящие. Разумеется, нам более интересны примеры отечественной истории. А поскольку я только что упомянул о короле Пруссии и герцоге Брандербургском Придрихе II, то в качестве первого примера приведу битву у немецкой деревни Сорндорф, произошедшую более 250 лет назад. Дам ее описание из книги Нестерова «Связь времен». Книги несколько сусальной и однобокой, но написана ярко и на важную тему преемственности поколений. В августе 1758 года русская армия под командованием англичанина Фермора разбила свой лагерь рядом с деревней Сорндорф артиллерия была расположена на той его стороне, что выходила на реку Митцы, и откуда ждали Прусаку. Русские батареи, заблаговременно сооруженные на высоком и обрывистом берегу, надежно господствовали над поймой. Но Фридрих и не помышлял о том, чтобы форсировать реку под огнем русских. Совершив обходной маневр и не встретив на своем пути даже русских дозоров, он спокойно развернул свою армию в боевой порядок в совершенно незащищенном тылу русского лагеря и приказал своей артиллерии и пехоте открыть беглый огонь. «Ни одно ядро не пропадет у нас даром», — весело воскликнул он. Русский главнокомандующий фермер после первых же прусских залпов понял, что все пропало. Дал шпоры своему боевому коню и галопом покинул поле боя, бросив на ходу, что отправляется за помощью корпусу румянцев. Но не так думали солдаты и офицеры. Вместо того, чтобы бросать оружие, размахивать белыми платками или прыгать с обрыва, они впрягаются в орудия, разворачивают их, перевозят на новые импровизированные гневые позиции. Эти варвары, как потом объясняли происшедшие свидетели иностранцы, не знали различия между фронтом и тылом, не понимали, что их положение безвыходно, и считали фронтом просто-напросто то место, откуда атакует неприятель. Построившиеся было полка, едва придя в движение, напирают друг на друга смешиваются, превращаются в бесформенную и сжатую человеческую массу, где действительно ни одно пуское ядро не пропадает даром. В одном из концов лагеря солдаты натыкаются на маркетанский склад, разбивают бочки с водкой и в несколько минут становятся пьяными тысячами. Фридрих, наблюдающий эту сцену сквозь подзорную трубу, бросает тогда на русский лагерь своих черных гусар, чтобы довершить истребление противника. Король был уверен в полной победе. Впрочем, чем дальше, тем менее. Фермер сдается, он сдался. Впрочем, я еще не уверен в этом. Посылал он депеши своему брату, герцогу Брауншвейскому. К счастью для русских, в эти критические часы и командующий был слишком далеко, чтобы вести переговоры о капитуляции. Между тем, сумятица в лагере, вопреки ожиданиям Фридриха, совсем не привела к панике. Никто там не думал о бегстве или о сдаче. Отборная прусская кавалерия была встречена плотным огнем, ружейным и пушечным. Атака следовала за атакой, но все они разбивались, как волны об утес. «Сами прусаки говорят, что им представилось такое зрелище, какого они еще не видывали», рассказывает участник битвы, при Цорндофе русский офицер Болотов. «Они видели везде россиян малыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных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 В записках мои разговоры с Фридрихом свидетельствуют о том же. Русские полегли рядами, но когда их рубили саблями, они целовали ствол ружья и не выпускали его из рук. Сам Фридрих позднее вспоминал этот день. Они, русские, неповоротливы, но они держатся стойко, тогда как мои негодяи на левом фланге бросили меня побежав. Русская же армия предсорбов как раз совершила это невозможное, ибо сражалась в условиях немыслимых не предусмотренных никакими уставами. Брошенная на произвол судьбы командующим, она все же под губительным огнем противника пытается перестроиться, что ей не удается сделать до генеральной атаки прусской кавалерии. Обычные узы дисциплины с нее в этот критический момент спадают, как спали бы, наверное, и с любой другой армией. Но это не приводит к ее распаду, как это случилось со шведами при Полтаве. И случится с пруссаками при Кунерсдорфе. Несмотря на то, что механизм субординации оказался парализованным, и приводные ремни, идущие от Верховного командования к рядовому солдату, безнадежно спутались, армия осталась армией. Офицеры-сумятицы выпускают из-под контроля своих солдат, но отдают распоряжение первым попавшимся, и те выполняют их. Солдаты повинуются приказам незнакомых им офицеров не потому, что боятся дисциплинарных взысканий. Теперь Они ничего не боятся, а потому что чувствуют к ним доверие, нуждаются в руководстве, в организации среди хаоса для того, чтобы лучше исполнить свой долг. Но вот противник отброшен. Русские потеряли убитыми и ранеными 18 тысяч, прусаки – 10 тысяч. И каждый спешит к знамени своего полка. Производится вечерняя перекличка, по панихиды. И вновь перед глазами Фридриха возникает стройная грозная боевая сила, непоколебимо стоящая на прежнем месте. Как будто не было его, Фридриха, искусного маневра, не было сокрушительных залпов всей его артиллерии, не было стремительного удара его конницы и размеренно методического натиска его пехоты. Он застал русских врасплох. Он нанес им огромный урон. Он сосредоточил свои силы так и ввел их в действие с такой последовательностью, которая всегда вела к победе над любым из его неприятелей. Но победы не было. Когда русские вышли из своего лагеря и направились на соединение с корпусом Румянцева, прусаки уклонились от нового столкновения и уступили дорогу. Википедия дает потери русских войск убитыми 16 тысяч и 87 орудий, прусских войск 11 тысяч и 26 орудий. Как я понял из разговора с помянутым немцем, Фридрих II записал себе и битву пред в победу по очкам, что, впрочем, не спасло его от взятия русскими войсками Берлина и разорения берлинских укреплений и военной промышленности. И последовавшего разжаловывал старого фрица из королей Пруссии в простые герцоги Брандербургские, поскольку русские войска в ходе Семилетней войны отняли у Фридриха II собственно Пруссию и присоединили ее к России. Через несколько лет русский император Петр III из любви к Фридриху подарил ему Пруссию обратно чтобы по сумме подобных деяний быть свергнутым русской гвардией и скорпостижно помереть. И казалось бы, нужно ли после Цорндорфа удивляться, что СССР, потерпев в 1941-1942 годах от немцев целую серию разгромных поражений своей армии, в конце концов выиграл войну и снова взял Берлин, чтобы в нем заставить немцев подписать капитуляцию. Казалось бы, уместны слова Суворова «Мы русские». Какой восторг! К сожалению, этот восторг сильно портят другие факты истории. Те, которые и приводят иностранцев к мысли, что Россия – это колосс на глиняных ногах. Вот, к примеру, из старины глубокой, из времен Ивана Грозного, доносит ливонский летописец Рюсов. Русские в крепости являются сильными боевыми людьми. Происходит это от следующих причин. Во-первых, русские – работящий народ. Русский в случае надобности неутомим во всякой опасной и тяжелой работе, днем и ночью, и молится Богу о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей. Если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. В-третьих, если русские добровольно дадут крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться своей земле, так как их. Умершляют с позором. В чужих же землях они не могут, да и не хотят оставаться. Поэтому они держатся в крепости до последнего человека. Скорее согласятся погибнуть до единого, чем идти под конвоем в чужую землю. Немцу же решительно все равно, где бы ни жить, была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться. В четвертых, у русских считалось не только позором, но смертным грехом сдать крепость. Казалось бы, Такая высокая оценка русской моральной силы. Уж крепости-то русские не сдают. К сожалению, сдают. Да еще и как. Всего пять месяцев. В 1904 году 100-тысячная с резервами до 200 тысяч японская армия осаждала русскую крепость и базу российского Тихоокеанского флота Порт-Артур. Гарнизон крепости – 50 тысяч человек, 650 орудий, полсотни пулеметов, запасов на год. Вопреки прямому приказу командования, Комендант крепости, генерал адъютант Стесси, крепость японцам сдал. И это при том, что защитники, потеряв при штурмах до 15 тысяч человек убитыми и ранеными, уже нанесли японцам потери 110 тысяч человек. Существует мнение, что Стессер действовал не только вопреки приказу, но и вопреки офицерам крепости. Однако эта версия опровергается. Не сумел бы он сдать крепость, если бы остальные офицеры были против. А вот. Русская Новогеоргийская крепость, которая считалась одной из самых сильных в Европе. 45 километров укреплений, почти 100-тысячный гарнизон при более чем тысяче орудий. Ею гордились в России и считали неприступными. А крепость в 1915 году продержалась 10 дней. Командующий гарнизоном генерал Бобыт ускакал к немцам и уже от них распорядился капитулировать. 23 генерала и 2100 человек-офицеров сдались без возражений. В целости и сохранности сдали немцам и 1096 стволов тяжелых крепостных орудий, львиную долю тяжелого вооружения всей русской армии, а также 108 полевых пушек. Немцы этой русской артиллерии вооружили свой Эльза-Салатаринский фронт против тогдашних союзников России. Конечно, можно сказать, что во всех приведенных случаях рыба гнила с головы с генерала но ведь и в битве при Цорндофе командующий предал избежал а войска продолжали драться так что чисто военные методы победы в бою это очень много но моральная сила войск стоит все же на первом месте нет этой силы и бесполезны самые современные крепости и самое мощное оружие то есть бесполезны и превосходящая мощность своего огня и лучшая защищенность от огня противника но вернемся к вопросу который меня больше всего волнует почему СССР понес такие тяжелые потери Великой Отечественной и как их избежать в будущей войне. Вернемся к чисто военным методам победы в бою. И чем в той войне эти методы у немцев отличались от аналогичных методов у Красной Армии? Победа в бою. Что это? Вопрос, казалось бы, да нельзя понятный. Тем не менее, в этом вопросе надо подняться до вершины, поскольку... Именно это тот водораздел, который отличал немецкую армию во Второй мировой войне практически от всех армий мира. Цель боя, понятна – победа. А вот в чем цель победы? Обычно это исход боя, когда противник уничтожен и занята местность, которую он раньше занимал. Если речь идет о наступательном бою. И наоборот, противнику не дали уничтожить свои войска и занять местность, которую он стремился занять, если речь идет об обороне. В эпоху архаичных войн в случае спорности этого вопроса вообще принято было считать, что тот, за кем осталось поле боя, тот и победил. Итак, у победы два параметра – уничтожение врага и местность. Что из них главное? Трудно сказать вообще и на все случаи конкретных боев. И вот эта трудность является незамечаемым камнем преткновения для многих, кто занимается военным делом или исследует его. Оба параметра главные. Или все же какой-то параметр имеет преимущество? Это аналогично браку между мужчиной и женщиной. При существующем в мире идиотизме я уже вынужден уточнять, что имею в виду брак именно между мужчиной и женщиной. В их тоже два параметра – удовольствие от секса и дети. Что главнее Оба главные. Но мы же знаем, что это когда-то брак без детей был трагедией и законной причиной развода. А сегодня такой брак – чуть ли не признак большого ума и культуры супругов. Хотя, если посмотреть на эти параметры, то зачем вообще жениться для секса? Для него нужно от силы отдельное помещение. А все эти брачные обязательства супругов совершенно ни к чему. И может, я и старомоден, но брак без детей – это не брак. Как и победа без уничтожения противника – это не победа. Хотя я понимаю, что не все разделяют мое мнение. Я не сказал ничего нового. Это мысль стара поскольку, естественно, прекрасный инженер и артиллерист своего времени, французский маршал Вабан, построивший 30-ти и осаждавший 53 вражеских, 400 лет назад выразил эту мысль так. Преступно и ошибочно делать задачей войны овладение каким-то объектом, пока не разбита армия врага. Мысль эта проста и понятна, но не входит в плоть и кровь военного сословия многих стран, и тем более в основу тактики боя. Мне могут возразить, что бой – есть бой, и занимается после боя местность или нет – это второй вопрос. Отнюдь, На самом деле для тактики это первейший вопрос. В чем видят генералы главную цель победы? В уничтожении врага с последующим занятием местности, как видели эту цель немецкие генералы, или в занятии местности с как бы само собой разумеющимся уничтожением на ней врага, как видели цель боя советские генералы. Если только в уничтожении врага, то будет одна тактика полностью соответствующая главным факторам тактики. А если в занятии местности, то другая, имеющая вопиюще лишний, но становящийся главным элемент. Повторюсь, это тонкость, которую трудно заметить при формальном подходе к исследованию вопросов. В уставах и боевых документах любых армий эти две задачи присутствуют. И в немецкой может упоминаться объект или местность в рубеж, который надо захватить или удержать. И в советской Кроме местности или рубежа, может упоминаться уничтожение противника. Здесь разница на уровне мировоззрения генералов и военных теоретиков. И эту разницу не найти, если не понимать, что именно ты ищешь. Есть два основных вида боя – наступление и оборона. Встречный бой опустим. И если для генерала главным в наступлении является занятие местности – выход на рубеж. Если он в этом видит цель победы, то генерал будет использовать тактику и оружие для того, Чтобы занять эту местность и выйти на заданный рубеж живой силой своих войск. Посему для него обязательна атака живой силой на войска противника, чтобы выйти своими войсками на рубеж, ограничивающий занимаемую местность, поскольку без живой силы выйти на рубеж нельзя. Можно, конечно, обстрелять этот рубеж из всех видов оружия, но что толку, если он не будет занят живой силой. И такому генералу до такой победы нужна подавляющая масса живой силы своих войск. В полном смысле слова «большие батальоны». Но если для генерала в наступлении занятия местности не главное, а главным является уничтожение врага, то для него атака живой силой не обязательна, даже в наступлении. Враг уничтожается мощью и эффективностью огня. Такому генералу не нужны большие массы живой силы. Ему нужна мощность и эффективность огня. Первый генерал посылает для контакта с противником солдат. Второй – пули и снаряды. Оговорюсь, ситуация может быть такой, что и второй генерал, в данном случае немецкий, прикажет какой-то своей части взять или удержать местность. Но он это будет делать с целью эффективного уничтожения врага всеми остальными уверенными ему силами, а не для отчета о победе путем захвата местности. И у русского, советского генерала, в приказе будет упоминаться уничтожение противника. Но для него это всего лишь способ занять или удержать местность. В середине XIX века занятие местности или поле боя уже можно было бы считать ошибкой русских и советских генералов. Можно было бы считать атовизмом старины глубокой, оставшимся с тех времен, когда победу отдавали тому, за кем оставалось поле боя. Можно было бы, если бы невнятно видимый генеральский интерес в именно таком подходе к оценке победы в бою. Начнем с того, что для русского генерала резко упрощается работа по подготовке войск. Всего-то надо их учить бежать на врага, в расчете на то, что кто-то из них все же до врага добежит. Надо солдат учить бить прикладом и колоть штыком, учить занимать местность, занятую врагом. Это становится главным. Вот смотрите. Сохранился проект приказа от сентября 1939 года Наркома обороны Ворошилова по итогам боев на Халкинголе. Судя по пометкам, на окончательном варианте приказ долго переделывался и правился лучшими умами военной науки СССР. Тем не менее, Ворошилов его почему-то не подписал. И уже в первом пункте собственно приказа в этом проекте. В пехоте. Первое. Самостоятельные действия бойца и младшего командира в условиях ближнего боя. Постоянным настойчивым обучением и тренировкой в искусстве владения штыком воспитать у бойцов и всего личного состава порыв и стремление во что бы то ни стало завершить бой уничтожением врага в умелой рукопашной схватке. Нет, в этом приказе есть и про огонь, и, как видите, и про уничтожение врага. Но советские военные теоретики никак не видели победу в бою без штыка. А немецким генералам было сложнее. Им надо было учить солдат и офицеров скрытно приближаться к выгодной позиции для открытия огня, учить уметь подбирать такие позиции, учить метко стрелять, учить быстро сосредотачивать на противнике огонь всего имеющегося оружия. Учить уметь переносить этот огонь на вновь обнаруженного противника. Учить уметь заходить к противнику в тыл и бить его с наименее защищенных сторон. Учить уходить из-под огня противника и многому другому. А как в реальном бою? И во время реального боя работа русского советского генерала резко упрощалась. Ему надо всего-то было подписать приказ на атаку. Начальник штаба подготовил. Войска пошли в атаку. А что ему делать? Не бежать же вместе с ним. Сидит такой генерал на командном пункте, пялится в карту и ждет, когда ему донесут, что войска заняли первую траншею. Тогда дает приказ резервам атаковать вторую траншею. Или ему сообщат, что своя артиллерия огонь противника не подавила и посланные в атаку войска лежат перед первой траншеей противника. Ночью отползут и тогда подсчитают, сколько из них осталось в живых. Но если так, То тогда генералу надо послать в повторную атаку на первую траншею и оставшиеся резервы. Вот и вся работа. Главное, ничего особо и знать не надо. Начну подтверждать этот вывод несколько издалека. Один из моих двоюродных дедов, старший лейтенант в 1937 году служил командиром батальона связи Сверковой дивизии. У него в батальоне командиром взвода конной разведки служил старшина, отличившийся, но не отмеченный ранее ветеран гражданской войны. А в 1937 году в юбилей революции награждали участников гражданской войны и этого старшину наградили орденом Красного Знамени. Мало этого, еще и присвоили ему звание капитан. Поскольку для капитана кавалериста должности в дивизии не было, то его направили в Харьков, в штаб округа для получения новой должности. Здесь ему предложили должность командира кавалерийского дивизиона в кавалерийском полку. Эта должность соответствовала должности командира батальона в пехоте. То есть занимать ее мог подполковник и получить ее капитану уже было почетно и перспективно но новоиспеченный капитан отказался командовать дивизионом и потребовал себе должность командира кавалерийского корпуса то есть генерал лейтенантскую должность правда потребовал пояснить что он не а командир дивизиона должен командовать самостоятельно посему старшина на этой должности командовать не сумеет а в корпусе есть штаб штаб Приказ напишет, а бывший старшина распишется. Вот и вся работа. С такой работой неграмотный бывший старшина, безусловно, справится. Этот рассказ бывшего старшины вполне мог быть и байкой. Но вот вполне серьезный рассказ из мемуара Жукова. Начало рассказа таково. Мы с Шапошниковым позвонил Жукову Стали. Считаем, что нужно сорвать готовящиеся удары противника своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанести в районе Волколамска, другой в районе Серпухова, во фланг 4-й армии немцев. Видимо, там собираются крупные силы, чтобы ударить на Москву. То есть Сталин ставил командующему Западным фронтом Жукову задачу уничтожить противника. Но Жуков ему отвечает: "Какими же силами мы будем наносить эти контрудары? Западный фронт свободных сил не имеет. У нас есть силы только для обороны". Как видите, Жуков отвечает, что у него нет сил удержать местность. Сталин поясняет, в районе Волоколапска используйте правофланговые соединения армии Ракосовского, танковую дивизию и кав-корпус Даватора. В районе Серпухова используйте кав-корпус Белова, танковую дивизию Гетмана и часть сил 49-й армии. Этого делать сейчас нельзя. Мы не можем бросать на контрудары, успех которых сомнителен, последние резервы фронта. Нам нечем будет подкрепить оборону войск армии, когда противник перейдет в наступление своими ударными группировками. Ваш фронт имеет шесть армий. Разве этого мало? Но ведь линия обороны войск Западного фронта сильно растянула. С изгибами она достигла в настоящее время более 600 километров. У нас очень мало резервов в глубине, особенно в центре фронта. Но Сталин настоял на исполнении своего замысла. А вот далее Жуков пишет. Часа через два штаб фронта дал приказ командующим 16-й и 49-й армиями и командирам соединений о проведении контрударов, о чем мы и доложили в Ставку. Однако эти контрудары, где главным образом действовала конница, не дали тех положительных результатов, которых ожидал Верховный. Враг был достаточно силен, а его наступательный пыл еще не охладил. «Все!» Никаких иных своих телодвижений по командованию этой провалившейся операции, веренного ему фронту, Жуков не вспомнил. Так почему упомянутый выше старшина, так самокритично оценивший свою неспособность командовать дивизионом, не мог бы командовать Западным фронтом? Расписываться он умел. Правая рука у него не отсохла. Так что приказ, сочиненный начальником штаба Жукова генерал-лейтенантом Соколовским, старшина мог бы подписать без проблем. Конечно, может, у этого старшины потом бы хватило совести не обвинять в провале этой операции Генштаб и Сталина. Но со всем тем, что описал Жуков, старшина бы справился. Кстати, дед встретил его после войны уже майором, и старшина, помимо приведенного рассказа, сообщил, что всю войну провел в Монголии, принимая от Монголии лошадей, в которых бывший старшина ковались, безусловно разбирался. И, на мой взгляд, если бы Жуков служил у этого бывшего старшины помощником, То, возможно, это и не улучшило бы качество конского состава, получаемого из Монголии. Но интеллектуальный уровень командования Красной Армии повысился бы, безусловно. Но продолжим. Местность есть местность. Она никуда за время исполнения приказа, данного генералом, не девается. А вот противник может за это время подтянуть резервы. Или наоборот отойти. Или тебе ударить во фланг. Противник непрерывно изменчит. И за ним надо постоянно следить и менять свой приказ давать дополнительные распоряжения согласно изменяющейся обстановке. И поэтому немецкому генералу было сложнее. Ему нужно было непрерывно наблюдать за боем, все время перенаправлять войска, переносить огонь, искать слабые места в обороне противника, вызывать в помощь иные родовольства, непрерывно думать и решать, как нанести противнику максимальные потери. Ему надо было знать боевые свойства и способности каждого своего подразделения. Свойства и способности каждого вида оружия, каждого рода войск, знать где и как каждое оружие и род войск будут особенно эффективны, уметь организовать защиту уверенных ему войск от огня противника. Согласитесь, руководить уничтожением противника огнем гораздо сложнее, чем просто послать войска в атаку. Зато насчет отчетов о победах и испрашивания наград русскому генералу было гораздо проще. К примеру, взял деревню, уже герой. И не надо отчитываться. Сколько же ты уничтожил солдат противника в расчете на тех своих солдат, которых положил под этой деревней? Главное, победи. А у нас народ такой, простой. Ему главное победа. Он за ценой не постоит. Или противник сам покинул город, а наш генерал вел в него войска. В результате салют Москве. Благодарность верховного главнокомандующего. Орден на грудь. Герой. Город взял. А немецкому что толку от, взять от такого города? Противника-то он не уничтожил. Вот такие примеры. С весны по осень 1939 года шла необъявленная война между СССР и Японией у реки Халкингол на территории Монголии. Официально она завершилась тем, что начав наступления 20 августа бронетанковые и механизированные войска Южной и Северной групп советско-монгольских войск к исходу 26 августа соединились и завершили полное окружение, 6-й японской армии. После этого началось ее дробление отсекающими ударами и уничтожение по частям. После боев 24-26 августа командование Ковтунской армии до самого конца операции на Халкинголе не пыталось больше деблокировать свои окруженные войска, смирившись с неизбежностью их гибели. Но комкор Жуков, командовавший советскими войсками в этих боях 28 августа, направил наркому Авароны такую поведную телеграмму. Москва. Товарищу Ворошилову. Японо-Манчурские войска, нарушившие границу Монгольской Народной Республики, частями 1 армейской группы и Монгольской Народной Республикой полностью окружены и уничтожены. В 22.30-28 августа ликвидирован последний центр сопротивления Ремизовская высота, где уничтожено до трех батальонов пехоты. Остатки 100-200 человек, бежавшие в барханы, уничтожаются в ночном бою. Граница Монгольской Народной Республики полностью восстановлена. Подробности – особым донесением. Как видите, о полном окружении 6-й японской армии Жуков деликатно умолчал. А Ворошилов, пересылая телеграмму Сталину для ознакомления, добавил свое видение событий. Товарищу Сталину направляют только что полученное донесение товарищей Жукова и Калугино. Как и следовало ожидать, никаких дивизий в окружении не оказалось. Противник или успел отвести главные силы, или что вернее, больших сил в этом районе уже давно нет, а сидел специально подготовленный гарнизон, который теперь полностью уничтожен. Ворошилов оказался прав. Как выяснилось в дальнейшем, японцы еще 22 августа начали выводить свои войска из окружения, пользуясь большими разрывами в боевых порядках окружавших их советских войск. Однако жуков местность занял? Занял. Соответственно, стал героем Советского Союза и генералом армии. А вот скажем, лето 1942 года немцы окружили наши войска под Харьковом и теперь быстро продвигаются к Волге и Кавказу, захватывая огромные территории. Казалось бы, немцам нужно радоваться. И действительно, немецкие пропагандисты трубили фанфары. Но в генштабе Германии были недовольны. Нет пленных и трофеев. Вот начальник Генштаба сухопутных войск Германии Гальдер утром 6 июля 1942 года записывает в своем дневнике. Учитывая сообщения из-за рубежа, фюрер, видимо, склоняется к той точке зрения, что Тимошенко ведет эластичную оборону. Я в этом пока сомневаюсь. Не имея серьезных причин, он вряд ли отдаст излучину Дона и находящийся здесь индустриальный район. Без основательной Он не может эластично оттянуть фронт с тех сильно укрепленных позиций, которые он создал перед фронтом группы армии А. Значит, нужно еще подождать и посмотреть, как развернутся дальнейшие события. Но ждать не пришлось. Фюрер оказался прав. В тот же день вечером Гальдер записывает. Дело идет о нескольких часах. Тимошенко уходит из-под удара. Бросить за ним моторизированные соединения. Как видите... У немцев были совсем иные критерии победы. Кому нужны эти территории, если через несколько месяцев эти отведенные Тимошенко войска ударят по немцам под Сталинградом? Согласитесь, войти на оставленную противником территорию и уничтожить противника – это разные вещи. Это разные победы. Советская атака. Почему я акцентирую внимание на том, что вижу генеральский интерес в объявлении победой занятия местности? Потому что советский генералитет еще до войны прекрасно знал, что у немцев тактика иная имеет цель исключительно уничтожение врага огнем, а не атакой с рукопашным боем. Знал, тем не менее никаких мер к совершенствованию тактики РКК не принимал. И тактику Красной Армии советский генералитет строил и строил только на занятии местности. И как следствие такого подхода к бою на штыковой атаке живой силой. Вот такой пример. В декабре 1940 года прошло совещание высшего руководящего состава РККА. Доклад о тактике боя стрелковой дивизии в наступлении и обороне делал генерал-инспектор пехоты, шеф пехоты Красной Армии, ответственный за разработку ее тактики, генерал-лейтенант Смирнов. С началом войны командовал 18-й армией. При попытке прорваться из окружения погиб в октябре 1941 года. Докладывая о наступательном бою стрелковой дивизии, Я беру только один вопрос – прорыв, так как это считается и по нашим, и по иностранным уставам наиболее трудной частью наступательного боя. Генерал армии Жуков в своем докладе указал нормы плотности насыщения ударной дивизии артиллерийскими и танковыми средствами. У меня нет никаких расхождений от этих норм. А вот теперь обратите внимание не на числа, а на принцип расчета количества норм артиллерии и времени ее работы по этим нормам. Боевой устав артиллерии 1937 года, исходя из огневой производительности одного артиллерийского дивизиона, на участке 5 гектаров примерно определяет так, что противник, занимающий оборону на фронте 2 км по фронту и в глубину, если сосчитать все его средства, противотанковые, пулеметные, живой силы, занимающие 70-80 гектаров, потребует на 35 гектаров 7-8 дивизионов на 1 километр фронта при часовой артиллерийской подготовке. Для подавления его артиллерии и резервов потребуется не менее 20 орудий на 1 километр фронта. Вы видите, как ясно ставится задача артиллерии советскими генералами. Не уничтожение противника, а артиллерийская обработка гектаров той местности, которую предстоит занять пехоте. Вы скажете, что ведь после такой артиллерийской подготовки противник на этих гектарах будет уничтожен. Как вы увидите ниже, По представлениям советских генералов, кстати, трезво смотрящих на такую артподготовку, будет уничтожено 30% огневых средств противника. Остальные 70% следят атаку пехоты своим огнем. Разумеется, ни о каком уничтожении противника, как цели тактики советской пехоты, в докладе и речи не было. Только захват местности атакой. Оценивая важность тех или других объектов, батальон ставит ротом задачу прямым направлением ворваться в оборонительную полосу, не обращая внимания на то, что у него там осталось в тылу, что у него осталось на фланге. Первому батальону на таком широком фронте ставится задача ворваться и овладеть какими-то пунктами в обороне. При такой тактике какое-либо творческое участие в бою командира полка, маневр с целью создания превосходства в мощности огня на сладосвященном участке или маневр увода своих войск от огня противника чисто исключалось. В такой насыщенной огнем глубине, как это, маневр батальона роты исключен. Здесь манер может осуществляться только взводами и отделениями. Командир полка, в зависимости от обстановки, может только усиливать тот или другой участок батальонами. Основное назначение батальона ворваться. То есть уже у командира полка задача была упрощена до минимума. Послать батальоны в атаку и ждать. Если атака неудачна и батальон не ворвался на местность, то послать в атаку оставшиеся батальоны. Однако на совещании предшествовавшие Смирнову докладчики и выступающие критиковали и уставную тактику советской пехоты. В частности за то, что из стрелковой дивизии 17 тысяч человек послать в атаку можно только 640 бойцов. В результате плотность атакующих пехотных цепей очень мала. Смирнов опроверг эту критику. Я написал. Фронт наступления взвода до 150 метров. Надо сказать, что к этому выводу мы пришли общими силами на занятиях, которыми руководил маршал Советского Союза товарищ Буденный. И что получается? Как только мы ставили бойцов на фронте с интервалами 2, 3, 5 метров и заставляли их подняться в атаку, то исчезали всякие разговоры о том, что при атаке нет плотности, нет пехоты. Пехота, поднявшись на фронте 150 метров, имея интервалы до 3 метров, представляет из себя внушительную силу. И вот об этих интервалах 3 три метра между атакующими пехотинцами заговорил выступивший в по докладу Смирнова генерал-майор Бирюзов. На тот момент командир 132-й стрелковой дивизии. Он обрисовал проблему совершенно иной стороны. О боевом порядке наступления. Наша штатная дивизия имеет 81 стрелковый взвод. При организации боевого порядка в наступлении получается что мы рвем главную полосу обороны, в лучшем случае, 24 четырьмя стрелковыми взводами, а все остальные, примерно 67 взводов, эшелонированы в глубине. Создается наращенный удар, это хорошо, но давайте посмотрим огневые средства. Станковые пулеметы не стреляют, и мы себя обманываем, когда говорим, что наши пулеметы стреляют. Роты при наступлении обычно идут примкнутыми флангами, и станковые пулеметы стрелять не могут. Ни в интервалы между ротами, ни в интервалы между взводами. Все закрыто пехотой, и свободного пространства для ведения пулеметного огня нет. Станковые пулеметы не стреляют, и огневая сила удара получается только в лице 24 четырех стрелковых взводов. К нашему сожалению, мы не научились еще стрелять через голову. Поэтому я и утверждаю, что огневая сила выражается только в 24 четырех взводах. И это мне кажется требует некоторой перестройки боевого порядка. То есть по довоенному боевому уставу РККА, защищаемому Смирновым, плотность атакующей советской пехоты должна была быть такова, что даже такие огневые средства Свелкового полка, как станковые пулеметы, не в состоянии были вести огонь по тому противнику, которого атаковали пехотинцы. Артиллерия в момент атаки молчала, чтобы не задеть своих. Посему? Вести по противнику огонь имели возможность только сами атакующие пехотинцы из винтовок на ходу. И что же предлагал один из будущих начальников Генштаба Советской Армии? Рота наступает двумя эшелонами, и второй эшелон движется на расстоянии 250 метров в глубине за первой линией взводу, и огня дать не может. В то же время сам находится под действительным оружейным и пулеметным огнем противника. Поэтому роте наступать в двух эшелонах Нецелесообразно. Эту роту нужно заставить наступать в одном эшелоне, чтобы третьи взводы могли принять участие в огневом бое в период наступления. Это несколько увеличивает огневую силу, и тогда будет не 24 взвода, а уже 32 взвода, и огневая мощь нарастает. Соблазнял Бирюзов начальством своим предложением. То есть Бирюзов предложил еще больше уплотнить атакующие цепи солдатами, чтобы увеличить в них Количество стреляющих на ходу винтовок. А пулеметы? А пулеметы по-прежнему оставлял в бездействии. И это несмотря на то, что перед выступлением Бирюзова выступивший генерал-майор Егоров в августе 1941 года без вести пропавший начальник штаба 28-й армии. Напомню, у немцев не случайно записано в полевом уставе «Наступление – это есть продвижение огня вперед». Оцените сначала советских генералов, ведь они, оказываются. И до войны знали, что немцы изменили и усовершенствовали тактику боя. Но все равно держались за свою, за штыковую. Оцените немецкий генералов. Не атака, не продвижение пехоты или танков вперед, а продвижение огня. Не люди, а огонь у немцев атаковал. Штыковая атака была чем-то вроде мании или, грубо говоря, органической тупости советской военной науки. Уже шла война с немцами. А генерал-майор Тарасов пишет для советских солдат брошюру «Уничтожай врага в рукопашной схватке». И в ней «Боец, смертельный и коварный враг вашей? Почему вашей? Родины. Германский фашизм. До зубов вооружен огневыми и техническими средствами войны», сообщает генерал-майор. И что же боец должен противопоставить этим огневым средствам немцам? А вот что. Вместе с тем немецко-фашистские полчища избегают встречи с нами в рукопашных схватках. Ибо наши бойцы показали, что не было и нет им равных по отваге и ловкости в рукопашном бою. Но с техникой и тактикой врага нам надо серьезно считаться. Надо в совершенстве овладеть искусством подхода к врагу, искусством сближения с ним на поле боя. Надо уметь передвигаться в бою так, чтобы вражеский огонь, какой бы силы он ни был, не мог задержать нашего маневра, нашего наступления и атаки. Поэтому в боях с лютым нашим врагом передвигайся быстро и скрытно. Бросай гранату далеко и метко, бей штыком и прикладом крепко. Учись скрытно и сноровисто передвигаться на поле боя, чтобы быстро сблизиться с противником для уничтожения его гранаты и штыком. Чтобы меньше нести потерь от огня противника, каждый боец должен уметь технически и тактически правильно передвигаться и сноровисто преодолевать любое искусственное и естественное препятствие. Обучение и тренировка способом передвижения и преодоления препятствий в бою являются одним из важнейших разделов боевой физической подготовки. Тактически правильное и сноровистое передвижение – важнейшее средство маскировки подхода к противнику и обеспечения внезапности атаки для уничтожения его в рукопашной схватке. И далее весь текст брошюры – это обучение скрытному передвижению. С последним шагом перебежки сделай полный выпад правой ногой вперед и слегка вправо. Одновременно поставь левую руку ладонью на землю пальцами к правой ноге и опираясь последовательно на левую руку и бедро левой ноги, ложись на левый бок. И ни слова об огне по немцам, хотя бы из винтовки. Зато подробно описывается техника штыкового боя. И даже в руках опытного бойца и малая лопата является грозным оружием. Научись приемам боя малой лопаты. Все отбивы и удары лопатой производи быстро, слитно и резко. Одновременно с захватом левой рукой винтовки противника быстро сближайся и бей лопатой по голове. Справа или слева. Немецкая атака. Так что, немцы своей пехотой не атаковали? Атаковали. Да только под атакой у них имелся в виду не бег с винтовками перевес с целью добежать и заколоть противника штыком или ударить лопатой. А нечто другое. О чем чуть позже. А такие атаки, как планировали генералы РКК, у них остались в истории Первой мировой войны. Для начала... Предлагаю просто вспомнить все документальные фильмы и фотографии Второй мировой. Советские документальные фильмы и фото, думаю, в 95% случаев снимались с тылу на учениях, но это в данном случае не имеет значения. Как выглядит наступление советских войск? Едут танки в атаку, а за ними цепями или толпой бежит советская пехота, на стреляющего по ней противника. Или эта пехота бежит на противника в атаку самостоятельно. Но сейчас. Очень много фото и кинокадров немецкой кинохроники. Так вот, есть ли в ней подобные кадры наступления немецких войск? Начисто отсутствуют. Интересно, но даже взгляд на пехотинца показывал разницу в тактике. В России и в СССР пехотинец всегда носил название «рядовой». Тот, кто идет в атаку в ряду других своих товарищей. То есть то, что он в С строй... позиции российских и советских генералов и есть в нем самое главное и ценное а у немцев это был шутце, стрелок. То есть с позиции немецкой армии самая ценная пехотинца была то, что он стреляет. Немцы учили своих пехотинцев очень многому, но только не учили штыковому бою. Умеющим стрелять это было без надобности. Немного об этом. У нас теоретики военного дела из суворовского лозунга «Пуля, дура, штык, молодец» сделали фетиш, превратив этим из Суворова в кретина. Во времена Суворова штык еще был реальным оружием. Во-вторых, и Суворов настойчиво требовал от солдат учиться стрелять, даже уговаривал, уверяя, что свинец дешев, и солдат в мирное время не понесет больших расходов на учебные стрельбы. Кроме этого, Суворов учил солдат точно стрелять и предупреждал, что хотя он и рассчитывает на бой по 100 патронов на солдата, но будет пороть того, кто эти патроны все расстреляет поскольку такое количество патронов в реальном бою расстреливается только при неприцельной стрельбе. Да, конечно, это неплохо, если солдат умеет действовать и штыком. Но при скорострельности оружия 20 века, кто же его подпустит на расстояние удара штыком? И у меня продолжает оставаться уверенность, что дело было собственно не в штыке, а в том, что штык был как бы смыслом и оправданием тактики, а также силой на оборону противника. Тактики, резко упрощающий службу офицеров и генералов. Тактики, не требующие от них обширных знаний и сводящие их работу к примитивным командам на уровне XVIII века. Но вернемся к тому, что именно немцы считали атакой и наступлением. Развед управления 16-й немецкой армии в сентябре 1941 года перевело статью Особенности наступательных действий немецкой пехоты в маневренной войне. Из тома 1 запад советского справочника о вооруженных силах приграничных государств. Книга была захвачена в полосе немецкого 39-го армейского корпуса. Давайте эту статью прочтем, опустив идеологическое вступление. Опыт войны, которую Германия ведет в Европе и Африке, позволяет сделать некоторые выводы об особенностях наступательной тактики, в целом близкие к истине. До сих пор немецко-фашистские войска имели дело с противником, который не мог им противостоять. Боевые действия с польскими и французскими, а особенно с югославскими и греческими войсками привели к падению Вермахте боевой дисциплины, невниманию и элементарным требованиям к маскировке и самоокапыванию. Самоуверенность же, как следствие побед, имеет следствие невнимательность к происходящему на поле боя. Факты свидетельствуют, что победы Вермахта достигнуты от них упорством пехоты при преодолении зоны заграждения или при прорыве укрепленных позиций того, или иного противника. Эти победы достигнуты в основном за счет преждевременного покидания укреплений защитниками, следствия массированного в сравнении с отдельно взятыми польской, французской, югославской или греческой армией, применения артиллерии и авиации. Отметим, что и издевательским оковычиванием слова «победы» советские военные теоретики, написавшие эту статью «массированное действие немецкой артиллерии и авиации по противнику» главный принцип победы в бою занесли в слабость немецкой пехоты. Массированный огонь по противнику в недостаток тактики. Немецкая пехота редко переходит в таковые атаки. Во многих случаях она стремится избежать действий такого рода. В случае сильного сопротивления противника немецкая пехота как правило избегает атаковать такие позиции. В каждом таком случае командир любого немецкого подразделения или части взвод, рота, батальон или полк ищет решение в маневре. Нащупывание флангов и их обход являются обычной тактикой немецких командиров. Позиция, которая стойко защищается, подвергается артиллерийскому обстрелу, бомбардировке и в соответствии с обстановкой ложным танковым атакам. В это же время пехота, подразделения и части, оставив минимальные силы для сковывания противника, основными силами и средствами усиления совершают маневр, имеющий целью удар во фланг противника. Отметим описанную сложность работы немецкого офицера. Вместо того, чтобы с криком «За рейх!», «За фюрера!», послать солдат в штыковую атаку, офицеру надо изучить местность и разведданные. Самому уметь поменять и направление атаки, и боевое построение веренных ему войск в случае, если противник оказывает более сильное сопротивление, чем предполагалось. Немецкому офицеру нужно организовывать связь со всеми родами войск, знать, как и когда их нужно применить, уметь выдать целеуказания для артиллерии и авиации, уметь маневрировать своими подразделениями на поле боя. Опыт показывает, что такая немецкая тактика будет применяться и в будущем. При тщательном наблюдении за полем боя такой маневр будет обнаружен и использован против немцев. Если мы прочитаем вводную статью ПУ-36, то увидим, что она говорит, что обходящий или окружающий противник сам подвергается опасности быть окруженным. Поэтому нужно стремиться противопоставить маневру противника свой контрманевр. Оставив на фронте взвода роты или батальона такое количество огневых средств, которое минимально необходимо, главные силы атакуют по фланг обходящего противника. Это действенный метод в борьбе с таким противником, как немецко-фашистские войска. Советский теоретик не упустил случай сказать умную банальность, особенно дико смотрящуюся на фоне трагедии Красной Армии в начале войны. Особенно следует упомянуть быстрый маневр в наступлении моторизированной артиллерии, как отдельных орудий, так и целых батарей. Бой, который ведут немцы, отличается грохотом, создаваемым огнем артиллерии, пулеметов, боем самолетов. Огненные струи огнеметов, клубы черного дыма создают впечатление все сметающей на своем пути атаки. Несомненно, все это направлено на подрыв боевого духа противника. Мораль, воля к сопротивлению должны быть подавлены. Трусы и паникеры морально раздавлены. Эта видимость явного превосходства создается в первую очередь огнем артиллерии, противотанковые пушки и зенитки, а также танками. Почему видимость? Когда на тебя летят снаряды всех видов оружия, имеющегося у немцев, когда на тебя едут танки, которым ты не можешь своим оружием нанести никакого ущерба, это что, видимость? При занятии пехоты исходных позиций моторизированная артиллерия ведет огонь из орудий всех калибров по всем объектам на переднем крае. Поддержка пехоты осуществляется совместно с танками, зачастую огнем прямой наводкой, без организации надежной связи и корректиров, которая организуется только в случае расширения масштабов боя. Путем массированного применения орудия всех калибров, включая 150 миллиметровые пушки, немцы стремятся уверить противника в численном превосходстве наступающих сил и подошедшей артиллерии. Столь быстрое сосредоточение артиллерии, характерное для встречных сражений, немцы стараются использовать при наступлении в каждом случае. Другой особенностью наступательных боев является применение короткой артиллерийской подготовки, в период которой пехота стремится сблизиться с противником. В ходе войны с Польшей, Францией, Югославией и Грецией такой метод повсеместно использовался при атаке полевых укрепленных позиций, а в исключительных случаях при наступлении на долговременные укрепленные рубежи. В качестве примера приведем типовую атаку немецкой роты. Швилковая рота занимает исходные позиции от 800 до 900 метров в зависимости от условий местности, после чего получает направление атаки, иногда полосу наступления. Обычный боевой порядок – два взвода, в первой линии – один взвод в резерве. В таком боевом порядке рота, сочетая огонь и маневр, двигается со скоростью 600-800 метров в час в район сосредоточения. Итак, немецкая пехота выдвигалась к рубежу с которого советская пехота обычно поднимается в таковую атаку, маневрируя от укрытия к укрытию и уже на этой дистанции ведя по противнику огонь из собственного тяжелого оружия. Но поскольку собственный огонь немцев должен был быть точным, то требовалось и время на обнаружение цели, установки оружия, пулемета, миномета, пехотных или противотанковых орудий, пристрелки и уничтожение цели. В результате, как видите, выдвижение к рубежу собственной атаки шло со скоростью всего 600-800 метров в час. Пехота в походной колонии ходит с темпом 110 шагов в минуту, то есть около 5 километров в час. Немцы, как видите, не спешили получить от обороняющегося противника пули. Они сначала делали все, чтобы его самого уничтожить издалека. С началом атаки батальона полка артиллерия в течение 15 минут обстреливает передний край противника. Заметим, не час, как по гектарных расчетах советских генералов, а всего 15 минут. Рота, как правило, усиливается пулеметным взводом, а также взводом пехотных орудий, минометов. Последние применяются от начала атаки до штурма, при необходимости меняя позиции. Здесь речь не идет о прорыве долговременных укреплений, так как немцы в этих случаях создают штурмовые группы, состоящие из инженерных, пехотных и артиллерийских подразделений. Артиллерийская подготовка в данном случае проводится по особому плану. После 15-минутной артиллерийской подготовки огонь переносится на фланги прорыва и на тыловые объекты. Одновременно передний край бомбардируется авиацией и подвергается обстрелу пехотными орудиями и минометами. От обороняющегося противника, по идее, уже не должно ничего остаться. И только после этого пехота начинает то, что у немцев называется штурмом. Атака продолжается перекатами по 15-20 метров. То есть и тут немцы не бежали на окопы врага, выставив вперед штыки, а передвигались в направлении противника от укрытия к укрытию. Вернее, от одной позиции для ведения огня к следующей. И с этих позиций винтовками и ручными пулеметами непрерывно вели по противнику прицельный огонь, не давая тому высунуться из окопа для стрельбы по наступающим, И приближались так к позициям противника до тех пор, пока дистанция не сокращалась до броска ручной гранаты которыми и добивали противника в его укрытии, если противник не сдавался. Если исходные позиции достигнуты, то рота открывает огонь по переднему краю противника из всех наличных огневых средств. В этот момент, как правило, применяются огнеметы и ручные гранаты. Орудия ПТО получают особые задачи, а именно обстрел смотровых щелей и амбразур укреплений, а также выявленных огневых позиций. Задача орудий сопровождения и штурмовых орудий – подавить пулеметные гнезда и минометы. Вот чем была атака по-немецки. Положение требовало от автора советского справочника дать рекомендации, что же делать Красной Армии в войне с немцами. Нет, авторы не предлагали принять у немцев их тактику. Они пишут, прежде чем рота перейдет в атаку, для обороняющихся наступает решающий момент. К этому моменту нужно тщательно готовиться. Нужно обрушить на противника всю мощь огневой системы. Маневр огневыми средствами, использование кочующих орудий и кинжальных пулеметов, таких пулеметов, которые неожиданно открывают огонь в упор, могут переломить ситуацию в пользу обороняющихся. Опыт показывает, что немецкая пехота под огнем пулеметов и минометов залегает и ждет поддержки артиллерии и сопровождения. Этот благоприятный момент нужно использовать. После массированного применения огнеметов, минометов и ручных гранат следует перейти в неожиданную штыковую атаку во фланг атакующему противнику силами отделения, взвода или роты, атакуя отдельные группы противника, особенно в момент, когда артиллерия не обстреливает передний край. Это позволит уменьшить собственные потери. Часто случается, что короткая штыковая атака, проведенная решительно, перерастает во всеобщее контрнаступление. Пока немцы находятся на открытом пространстве, Приближаясь к обороняющимся подразделениям противника, они очень уязвимы для огня всех видов артиллерии. Общий разговор о мощи системы огня есть. Но когда доходит до уточнения, что же это за система огня, то уточняется, что это огонь кочующих, отдельно и постоянно меняющих позиций, орудий и неизвестно как выдвинутых в упор к приближающимся немцам пулеметов. Нет требований разработать систему заградительного и сосредоточенного огня артиллерии. Нет даже требований просто обработать артиллерию гектары. Где совет вызвать по атакующим и находящимся на открытом пространстве немцам огонь полковой дивизионной и корпусной артиллерии? Ведь она была. Но нет, как видите, такой совет для советских генералов был запредельным по своей военной сложности. И любимая штыковая атака хотя бы отделением, вот их ответ. Не огонь, а штык. Вот главное, что отразит немецкую атаку. Немецкий генерал Мидельдор в написанной им после войны книге «Русская кампания. Тактика и вооружение» приводит сравнение советской и немецкой пехоты. Не подлежит сомнению, что из двух крупнейших сухопутных держав периода минувшей войны – России и Германии – немецкая сухопутная армия как в начале, так и в конце войны располагала наиболее боеспособной пехотой. Однако по ряду важных вопросов боевой подготовки и вооружения русская пехота, особенно на начальном этапе войны, превосходила немецкую. В частности, русские превосходили немцев в искусстве ведения ночного боя, боя в лесистой и болотистой местности и боя зимой, в подготовке снайперов и в инженерном оборудовании позиций, а также в оснащении пехоты автоматами и минометами. Однако немцы превосходили русских в организации наступлений и взаимодействии между родами войск, в подготовке младшего командного состава и в оснащении пехоты пулеметами. В ходе войны противники учились друг у друга и сумели в некоторой степени устранить имевшиеся недостатки. Заметим, что, по мнению этого генерала той войны, наша пехота была сильна там, где могла укрыться от немецкого огня. Даже похвалив оснащение нашей пехоты автоматами и минометами, он не похвалил за то, что наша пехота пользовалась этим преимуществом. И ни единым похвальным словом не отозвался о нашей штаковой атаке, как нашем преимуществе. И раз уж Мидельдор упомянул о снайперах, то еще немного отвлекусь на преимущество меткого огня и немецкой тактики. Снайперы. Вот интересная докладная записка 1943 года заместителя Народного комиссара внутренних дел СССР генерал-лейтенанта Аполлонова, Народному комиссару внутренних дел СССР Берия. Войска НКВД по состоянию на 30 июня сего года имеют по штату 25 410 снайперов при наличии 18 421 снайперской винтовки. Этим количеством снайперских винтовок в войсках подготовлено 27 604 снайпера, из которых 19 932 человека прошли боевую стажировку в частях действующей Красной Армии. За время стажировки снайперами войск НКВД уничтожено 216 640 солдат и офицеров противника. Наши потери составляют 1158 человек. Из них 375 человек убитыми, 770 ранеными и 13 человек без вести пропавшими. В проекте постановления о развитии снайперского дела Красной армии, предложенном товарищем Шаденко, предусмотрено выделение из войск НКВД 15 тысяч снайперов для комплектования снайперских подразделений, формируемых в частях и соединениях действующей Красной армии. Выделение из войск НКВД 15 тысяч снайперов Но комплектование частей Красной Армии считаю невозможным, так как это в значительной степени ослабит боевую готовность войск вследствие того, что наши снайперы наравне со всеми бойцами несут службу по охране государственной границы, охраняют железнодорожные сооружения, предприятия промышленности, несут конвойную службу, участвуют в операциях, проводимых войсками. Кроме того, это увеличит общий некомплект личного состава в войсках, который по состоянию на 30 июня всего года. Составляет 106 тысяч человек. Считают целесообразным, установившуюся в войсках НКВД политику посылки снайперов для стажировки на фронт узаконить, обязав НКВД СССР постоянно иметь на фронтах не менее тысячи снайперов, производя их замену через каждые 15-20 дней. Такое мероприятие значительно поможет делу уничтожения вражеских солдат и офицеров на фронте и укрепит войска НКВД. Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР генерал-лейтенант Аполлонов. Числа убитых немцев в докладной записке, на мой взгляд, несколько фантастические. Думаю, что снайперы приписывали много. Но ведь они уничтожали много захватчиков. Вот пример из воспоминаний Шпеера, министра вооружений Германии. «Мы медленно пробирались на лыжах сопровождение генерала Хенгля на наши передовые позиции. Мне продемонстрировали стрельбу из нашей полковой 150-мм пушки по советскому блиндажу. Впервые в жизни я присутствовал на показательных стрельбах боевыми снарядами. А здесь же, при прямом попадании в воздух взлетели бревна русского блиндажа. И почти мгновенно стоявший около меня эфрейтор рухнул замертво. Советский снайпер попал ему в голову. Точно в смотровую щель. Но в данном случае я приведу необычный пример работы снайперов. Пример, когда они выступали как подразделение простой, обороняющейся и атакующей пехоту. Но без штыков и метко стреляющий. Правда, в этом примере бой никто специально не организовывал, бой сам организовался. Это пример из воспоминания Невского, командира батальона второй стрелковой дивизии, о результате предания их дивизии женской снайперской роты. События тоже 1943 года. 3 сентября наш отдых закончился, и дивизия стала выдвигаться в направлении дороги селечи Спасская Полис, где должна была сменить выводившуюся в резерв 65-ю стрелковую дивизию. Неожиданно противник, который внимательно отслеживал все наши перемещения, перешел в наступление, преодолел первую линию обороны и захватил 16 дотов. Сложилось угрожающее положение. Фашисты теснили на скрике Волхов. По приказу командующего 59-й армии Коровникова к месту прорыва были переброшены два полка артиллерии РГКК, резерва главного командования. На марше находились еще две резервные стрелковые дивизии, но они были еще далеко, в 40 километрах от линии фронта. Генерал Коробников лично прибыл в район сражения. Положение осложнялось тем, что артиллерия оказалась бесполезной. Наши и вражеские силы были перемешаны, и сражение разворачивалось в окопах. В этих условиях командование бросило в бой все силы 2 и 65 пятой стрелковой дивизии. За оружие взялись повара, кладовщики и писари. Однако противник продолжал наращивать давление на наши позиции. В резерве нашей дивизии была снайперская рота в составе 99 человек. Но в пылу боя комбдив, видимо, просто забыл о ней. Командир дивизии и оперативный отдел наконец-то вспомнили о женской снайперской роте. Собственно, из 99 человек личного состава роты лишь трое были зрелыми женщинами. Командир – политрук и старшина. Остальные – зеленые девчонки но эти девчонки представляли из себя отлично сколоченную боевую единицу. Они обладали исключительной выдержкой, хладнокровием, мужеством, великолепно владели оружием, были прекрасно физически подготовлены и хорошо обучены снайперскому делу. Роту выдвинули на участок, за который командование дивизии боялось больше всего. Этот участок благоприятствовал для наступления фашистов, но и для нас имел огромное значение, так как был весьма удобен для развития успеха. Девушки скрытно заняли линию обороны, так что фашисты не заметили выдвижения ротных. Едва снайперы успели замаскироваться в складках местности, как немцы бросили против них психическую атаку батальон пьяных головорезов. С диким воем и криком, с гиканьем и беспорядочной стельбой лавина фашистов неслась на наших маленьких женщин. Со стороны казалось, что этот смерть сметет все на своем пути. Но наши девчата не дрогнули и достойно встретили врага. Они подпустили фашистов на 50-100 метров и открыли огонь. Девушки расстреливали в упор взорвавшихся врагов. Ни одна пуля не пропала даром. Наступающий батальон был остановлен и обращен в бегство. Девчата бросились в контратаку, уничтожая находившихся во втором эшелоне минометчиков и пулеметчиков, и на плечах фашистов ворвались в их окопы. Этот успех дал возможность нашим бойцам переломить ход боя в свою пользу. Враг дрогнул и, боясь окружения, начал оставлять захваченные позиции, а в итоге отступил даже из своих окопов. Было взято много пленных и трофеев. Женская снайперская рота в этом бою не потеряла убитыми ни одного человека. Четыре девушки были легко ранены. Командующий армией генерал-лейтенант Коровников наградил всю роту в полном составе орденом Красной Звезды. Чем этот бой снайперов, не имевших на своих винтовках штыков, не пример немецкой атаки? в советском исполнении. И чем это не пример преимущества огня перед штыком? Вопросы психологии. Несколько замечаний по немецкой тактике. Если в нее вдуматься, то у немцев исчезла разница между наступлением и обороной. В обоих случаях это было уничтожение противника огнем. Единственное, в обороне сам противник к тебе приближается, и огонь немцев продвигается из глубины расположения войск противника, позициям своих войск, а в наступлении немцам нужно было самим приближаться к позициям противника, и по мере его отступления огонь продвигался в глубину его расположения. Мы видим, что по обороняющемуся противнику огонь ведут одновременно все виды оружия пехотной дивизии немцев, даже зенитные пушки. И есть у противника танки или нет, но противотанковая артиллерия находится тут же, в цепях наступающих стрелков, и вместе с ними ведет огонь по противнику то есть тактика немцев полностью соответствовала принципам победной тактики. Массированный, эффективный огонь при максимально возможной защищенности пехотинцев от огня противника. Я не рассматривал встречный бой, ситуацию, когда колонны противника неожиданно натыкаются друг на друга. Тут преимущество получает тот, кто сумеет первым развернуться из колонны в боевую линию. Тогда он первым начнет бить по противнику не только головной частью своей колонны, но всеми своими силами. Таким образом, если речь идет о роте, наткнувшейся на противника, то команда командира роты во встречном бою. Первый взвод – в цепь, второй направо, третий налево. Разумеется, это и команда немецкого командира роты, но вторая. Первая команда – пулеметы и тяжелое оружие вперед. Немцы и в этом случае считали, что прежде всего нужно организовать массированный огонь по противнику. У русских и советских генералов для штыка всегда было психологическое обоснование. Они уверяли, что солдат, внутренне подготовившийся убить противника штыком, становится храбрым. Такая вот теория штыка. Но тут ведь есть такой аспект. Кем видели себя советские и немецкие мужчины, призванные в армию? Немец видел себя охотником на очень опасного зверя, которого он будет добывать точным выстрелом либо из засады в обороне, либо приблизившись к нему с крадыванием, наступлением. Да, разумеется, зверь и сам может тебя убить. На войне, как на войне. Но что делает охотник, чтобы уменьшить риск охоты? Совершенствует мастерство. Следовательно, если немецкий призывник добросовестно изучит военное дело, научится метко стрелять, маскироваться, будет четко исполнять приказы офицеров, то риск его гибели в бою снижается. Причем солдат сам видит, что его жизнь зависит от него самого, от его мастерства. У немецкого солдата появляется стимул к изучению военного дела во всех его тонкостях и стимул к дисциплине. А кем видел себя в пехоте советский мужчина? Советский мужчина видел себя приговоренным к расстрелу из неподавленного артиллерии вражеского пулемета в момент, когда он с винтовкой наперевес будет к нему бежать, чтобы заколоть пулеметчика штыком. Ну, положим, будет советский солдат изучать военное дело, скажем, учиться метко стрелять. Ну как это ему в атаке пригодится? Учи не учи, а придется во весь рост. И каждый шаг в таком беге может стать последним. Как это придает храбрость? Обращением к когось, любимому богу русским, Если смерть, то мгновенной, если раны небольшой? И в этой разнице взгляда тоже была основа моральной силы немецких войск. Ведь и англичане учили пехоту действовать штыком и ходить в штыковые атаки. Но никакой моральной силы этот штык английскому солдату не придал. В начальный период Второй мировой войны Даже перед меньшими силами немцев англичане устоять не могли. И наши, и немецкие генералы под разработанную ими тактику заказывали оружие и организовывали боевые подразделения, части и соединения. Давайте рассмотрим разницу в этом вооружении и организации. Немцы. Все в бой. Для уничтожения противника в бою немцам нужны были те, кто уничтожает. И чем больше в бою было таких, тем массирование был огонь, и тем быстрее достигалась победа в бою. Исходя из этого принципа, понятно, что немцы не только привлекали к бою все родовольств, но и сразу же бросали в бой все имеющиеся у них силы. К примеру, на 22 июня 1941 года во второй танковой группе Гудериана из 12 дивизий и одного полка в первом эшелоне было 11 дивизий, 10 танковая дивизия и полк «Великая Германия» в резерве. На 1 августа 1941 года при наступлении на Руссы из 10 имевшихся у Гудериана дивизий, 9 наступали в первом эшелоне, и 78-я пехотная во втором. На 18 ноября 1941 года при наступлении на Тулу из 12,5 дивизий Гудериана в первом эшелоне наступало 11,5 дивизий, а 25-я мотопехотная которая в это время ликвидировала в тылу у немцев окруженную группировку наших войск, считалась у него в резерве. Для немцев построение наших войск эшелонами, о чем чуть позже, было настолько диким, что они почти все воспоминаниях отмечали эту особенность. блестящей советской военной теории вводить войска в бой по частям, давая противнику возможность перебить их по отдельности. Повторю, немецкие генералы исповедовали совершенно другой принцип. Быстрого, массированного удара. Не только вся пехота, а вообще все родоводств должны участвовать в бою. Если бой идет, то никто не должен отсиживаться. Даже если по его боевой профессии вроде и нет сейчас работы. Скажем, саперный взвод пехотного батальона создавался только если не было боя, а в бою его солдаты были в стрелковых цепях. Вернее, это стрелков дополнительно обучали саперному делу. У командира пехотной роты по штату было четыре курьера звездных, Поскольку они не все сразу бегают с приказаниями, то чтобы не сидели во время боя без дела, им дали снайперскую винтовку. Наши саперы были истребителями танков по нужде. А у немцев истребление танков было одной из боевых задач полковых саперов. Саперы были обязательны в группах истребителей танков. Затягивали на шнурах противотанковые мины под гусеницы, двигающегося танка. Ослепляли танк дымовыми гранатами и шашками. Подрывали поврежденный танк если экипаж не сдавался. А дивизионный саперный батальон немцев, за исключением минометов, был вооружен точно так же, как и пехотные батальоны. Кроме этого, он имел 9 огнеметов, так как обязан был штурмовать долговременные укрепления противника. Еще пример. Предположим, идет бой, а у противника нет танка. Получается, что противотанковой артиллерии нечего делать. Нет, это не по-немецки. У Гудериана в воспоминаниях есть момент когда он в бою в поисках своих частей подъехал к деревне, занятой нашими войсками. А деревню атаковала всего лишь одна 37 миллиметровая противотанковая пушка. Это сразу непонятно. Как артиллеристы без пехоты могли атаковать? Но дело в том, что во всех противотанковых подразделениях немецкой пехотной дивизии были и стрелки. Каждой пушке придавалось по три стрелка с ручным пулеметом. Вместе с шестью вооруженными винтовками-артиллеристами Они составляли что-то вроде пехотного отделения, усиленного пушкой. Поэтому артиллеристы наряду со стрелками и оборонялись, и атаковали. А когда у противника появлялись танки, то они занимались своими прямыми обязанностями. По штатной численности в начале войны наш полк даже превосходил немецкий. Но когда начинался бой, то в немецких полку и дивизии оружием действовало одновременно гораздо больше бойцов, чем в наших, даже если бы наша тактика и не предусматривала эшелонирование. Теперь об эшелонировании войск Красной Армии в наступлении. Но начну вообще с принципов организации боя, властвовавших Красной Армии и со авторов этих принципов. Таран войсковых масс Тухачевского. Организатором Красной Армии считается профессиональный революционер-марксист Троцкий. Он был наркомом, министром большевистского правительства по военным и морским делам в момент организации Красной Армии и Гражданской войны. Он же привлек на службу большевикам огромное количество царских генералов и офицеров. Оставив без обсуждения политический взгляды, военные таланты и организационные способности Троцкого, отдам должное его способностям к тому, что сегодня называется пиаром. Причем как себя, так и своих сторонников, которые его за это особенно ценили. Достаточно сказать, что когда в 1927 году на общепартийном референдуме рядовые большевики выбирали между ЦК и находившимся к ЦК в оппозиции Троцким, самое большое число его сторонников оказалось в армии, особенно в штабах и учебных заведениях, в среде военных теоретиков. До момента, пока Троцкий не начал терпеть очевидное политическое поражение, его сподвижником был чрезвычайно амбициозный молодой бывший царский офицер Тухачевский, которого Троцкий за преданность во время гражданской войны очень быстро сделал, командующим фронтом. На этой должности Тухачевский показал весь свой полководческий маразм в войне с Польшей в 1920 году. После разгромного поражения в которой фронта под командованием Тухачевского за Польшей остались обширные области с белорусским и украинским населением. Однако пиар сделал свое дело. Тухачевского даже после этого его поражения многочисленные троскисты в Красной Армии рекламировали как величайшего стратега, полководца и военного таланта и делали это даже после того, как самого Троцкого выслали за границу, а Тухачевский от Троцкого вовремя отрекся. Поэтому, собственно, военные взгляды Тухачевского представляют определенный интерес, тем более, что он в 1935 году стал одним из пяти первых маршалов СССР и очень плодовитым в плане военных трудов и теорий. Несмотря на то, что в 1937 году Тухачевский был за предательство осужден к расстрелу военным трибуналом, Состоявшим из остальных маршалов и ряда генералов в своих мемуарах Жуков говорит о военном гении Тухачевского в превосходной степени. А уже помянутый маршал Березов даже написал предисловие к двухтомнику военных трудов Тухачевского, вышедшему из печати во времена Хрущева. Перу Тухачевского принадлежат более 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и обучения войск. Он высказал ряд весьма важных теоретических положений. Давайте оценим эти важные теоретические положения Тухачевского, так поразившие Жукова Бирюзовым, да и не только их. В 1923 году Тухачевский прочел лекции на тему Советско-Польской войны в Академии РККА и издал эти лекции в том же году отдельной брошюрой под названием «Поход на виски». Брошюра своим наглым враньем вызвала возмущение среди участников Советско-Польской войны, в СССР и, разумеется, большой интерес в Польше. Польские издатели попросили польского маршала Пилсудского прокомментировать эту работу Тухачевского. И Пилсудский в 1924 году написал свой развернутый комментарий, который назвал просто «1920 год». И хотя Пилсудский и написал в ответ на лекции Тухачевского по объему в 4 раза большую работу, поиздевавшись над военным гением Тухачевского не по-детски, Но Пилсудский извиняется перед читателями, что не способен разобрать всю фальшь Тухачевского, так как тогда книга возрастет до неприемлемых объемов. Когда читаешь этот роман, который происходит в воображении господина Тухачевского, поясняет Пилсудский, бросаешь книгу с известным неприятным чувством. Зачем столько кривляний в большой исторической работе войны? Что тут нужно понять? Было в истории три великих полководца – Наполеон, Фридрих II и Тухачевский. Наполеон изобрел атаку в колоннах, Фридрих II изобрел косую атаку. Пришло время Тухачевскому удивить военный и научный мир, и он изобрел таранный удар пехотными массами. Тухачевский поясняет слушателям военной академии, что это такое. Польские войска кордонно растягивались по всей занимаемой ими линии более или менее равномерно. Каждая дивизия их старалась выделить резерв. И армии в свою очередь делали то же самое. Таким образом, равномерно расположенные войска по фронту более или менее равномерно эшелонировались и в глубину. Это кажущаяся устойчивость польского расположения несла в самом существе своем и опасное положение. А именно то, что никакими усилиями польское командование не могло бы сосредоточить на любом направлении главные матцы войск. Наше наступление непременно столкнулось бы лишь незначительной частью польской армии. И после этого последовательно встречало бы контратаки резервов. Эти ошибки польского расположения были нами учтены, и при организации наступления расчеты строились на том, чтобы сильным ударом превосходящих наших войск сразу же уничтожилась бы передовая польская линия. Для того, чтобы получить наибольший успех в наикратчайшее время, начальникам дивизии было предложено вводить свои войска в дело сразу, не оставляя никаких резервов. Наши войсковые массы давили, и в полном смысле слова упраздняли в районе удара части передовой польской линии. После этого последовательные контур-удары резервов уже становились не страшны, и резервы последовательно подвергались участи своей передовой линии. Давайте осознаем эту новинку. В прорыве фронта нет ничего нового, без этого не обойтись. Но дальше, вместо банальных окружений, Тухачевский предлагал двигать войска массой. Противник должен был бросать под эту таранную массу свои слабые резервы, а масса бы их давила. И так бы давила, давила, давила, пока не была бы захвачена вся территория, в данном случае Польша, и наступила бы победа. При этом, как видите, не имело смысла особенно выбирать операционное направление и краткий путь к цели. Чем более длинным путем будет двигаться таранная масса, тем больше противник бросит под нее слабых резервов, и тем большие потери понесет. Какая тонкая мысль! Какой гениальный замысел! но и на солнце бывают пятна. И в этом изобретении Тухачевского было одно маленькое, но непременное условие. Нужно было где-то отыскать такого противника, который бы согласился бросать слабые резервы под таранную массу имени Тухачевского, а не окружить ее, перерезав пути снабжения. Сам польских кровей Тухачевский решил, что таким противником как раз и являются поляки. При подготовке первого наступления западного фронта РКК Под командованием Тухачевского на польские войска в мае 1920 года главнокомандующий Красной Армии, бывший царский полковник Каменев, предлагал Тухачевскому нанести по полякам сильный удар с целью окружения их войск совместно с Юго-Западным фронтом. И в принципе, такой таранный удар Тухачевский мог нанести вдоль северного края припятских болот, как и предлагал главком. Но тогда надо думать, было бы непонятно, чей гениальный замысел привел к победе или Тухачевского. Да и в случае окружения поляков было бы непонятно, за счет чего их победили – за счет окружения или за счет таранной пехотной массы. И 14 мая 1920 года Тухачевский наносит свой таранный удар в самом северном углу своего фронта, как можно дальше от места, предложенного главкомом. «15-я армия, командарм Корт на Штармкук», пишет Тухачевский как таран обрушилась на слабые части литовско-белорусской дивизии, занимавшие примерно течение реки Ола. Части этой дивизии были разгромлены и рассеяны в первый же день. И так далее, и тому подобное. Все было хорошо. Есть основания даже поучить красных командиров, и Тухачевский не упускает эту возможность. Поэтому, если основная таранная группировка стоит на правильном направлении, правильно обеспечена на фланге, и на второстепенных направлениях, то всякий переход противника в наступление является для этих масс не неприятностью, а желанной заветной мечтой. У наступающего победителя всякое активное проявление со стороны противника может вызвать только радость, ибо оно дает ему, наконец, возможность настигнуть главные, поколебленные силы врага и нанести окончательный, сокрушительный удар. Надо сказать, что в это время первая конная Буденного только шла к Юго-Западному фронту, и у Пилсудского имелась возможность помочь земляку в осуществлении заветной мечты и доставить ему желанную радость. Пилсудский снял со своего Южного фронта две дивизии и перебросил их на Северный фронт. И 2 июня, как сетует Тухачевский, решительный удар поляков на постовском направлении решил участь операции. Части 15-й армии были здесь прорваны, и вся армия была вынуждена к поспешному отступлению. Красной армии эксперимент Тухачевского обошелся дорого. Когда поляки, тоже не сумев своими слабыми силами окружить таран пехотных масс, перестали за ним гнаться, и таран подсчитал, во что им обошлось эдакое наступление, то оказалось, к примеру, что 18-й стрелковой дивизии 4-й армии из 5 тысяч штыков осталось 2 тысячи, а 53-й дивизии таранной армии Корка и Кука из 3157 штыков осталось 1500. Таран в мозгах генерала. Оставим в стороне идиотизм этой военной находки Тухачевского. Вычленим только идею боевых порядков, массы и таран. То есть войск должно быть очень много, что понятно. Ведь головные войска тарана должны погибнуть, а выстроенные войска должны быть в затылок друг к другу, эшелонами. Иначе это будет не таран. С немецкой точки зрения это полный идиотизм. Ведь войска последующих эшелонов не могут ввести в этом бою огонь, не могут уничтожать противника. Но с точки зрения захвата рубежей живой силой в этом есть логика. Последующие эшелоны могут и добраться до победных рубежей. И вот этот таран пехотных масс вошел в боевые уставы Красной Армии. По меньшей мере до советско финской войны. На упомянутом совещании высшего командного состава РККА в декабре 1940 года, как я уже писал, уставы подверглись критике теме кто попытался применить их положение в той войне. Командовавший в Советско-финской войне 7-й армией генерал армии Мерецков докладывал на этом совещании. Наш опыт войны на карело финском фронте говорит о том, что нам немедленно надо пересмотреть основы вождения войск в бою и в операции. Опыт боев на карело финском театре показал, что наши уставы, дающие основные направления по вождению войск, не отвечают требованиям современной войны. В них много ошибочных утверждений, которые вводят в заблуждение командный состав. На войне не руководствовались основными положениями наших уставов потому, что они не отвечали требованиям войны. Главный порог наших боевых порядков заключается в том, что две трети наших войск находятся или в сковывающих группах, или разорваны. При наступлении, когда наша дивизия готовится к активным действиям в составе корпуса, ведущего бой на главном направлении, идут в атаку 16 2 -до. Причем из них только 8 ударных, а 8 имеют задачу сковывающей группы. Следовательно, в ударной группе имеется только 320 бойцов, не считая минометчиков. Если допустить, что и ударная, и сковывающая группы идут одновременно в атаку, то атакующих будет 640 бойцов. Надо признать, что для 17-тысячной дивизии такое количество атакующих бойцов слишком мало. По нашим уставам часть подразделений – расположены в глубине, предназначены для развития удара. Они распределяются так. Вторые эшелоны стрелковых рук имеют 320 бойцов. Вторые эшелоны стрелковых батальонов 516 бойцов. Вторые эшелоны стрелковых полков 762 бойца. И вторые эшелоны стрелковых дивизий 1140 бойцов. В итоге получается, что в атаку на передний край выходят 640 бойцов. И для развития успеха в тылу находятся 2000. 740 бойцов. На войне, на Карельском перешейке, в начале командующие 7 и 13 армиями издавали свои инструкции, а когда появился командующий фронтом, он дал свои указания, как более правильно на основе опыта и прошлой войны и текущей войны, построить боевые порядки для того, чтобы повести их в атаку. По нашим предварительным выводам, отмена по существу установленных нашими уставами в боевых порядков во время атаки линии манергейма сразу ждала большие успехи и меньшие потери. На этом же совещании выступил с большим теоретическим докладом характер современной наступательной операции генерал армии Жуков, в котором предложил организовывать наступление следующим образом. В первом эшелоне ударной армии непосредственно прорывает оборону ударная группа. Состоит обычно из трех, реже, двух стрелковых корпусов, усиленных артиллерией, танками, инженерными и химическими средствами и средствами ПВО. Корпус может наступать одним и двумя эшелонами. То есть в первом эшелоне, по мнению Жукова, реально должно быть от 6 до 9 дивизий. Далее. вспомогательная группа обычно состоит из одного корпуса. Три дивизии. Далее. В армии может быть две или одна сковывающие группы. Надо полагать, что это еще три дивизии. Далее. Резерв в составе двух-трех дивизий. Далее. Подвижная группа с двумя механизированными одним-двумя кавалерийскими корпусами, до 12 дивизий. Таким образом, Жуков учил, что полководец из имевшихся у него в распоряжении 30 дивизий удар должен наносить силы от 6 до 9 дивизий, а остальные в это время должны находиться во втором и остальных эшелонах. Опыта недавней финской войны для него как бы не существовало. Выше я дал реальные прорывы Советского фронта второй танковой группы, армии Гудериана в которых по советским войскам били практически сразу все имевшиеся у Гудериана дивизии. А Жуков, как видите, планирует прорыв меньше, чем третью силу. Кроме этого, Жукову требуется несравнимо большая масса войск, почти втрое больше дивизий, чем реально было у Гудериана, прорывавшего фронт того же Жукова и уходившего на сотни километров в тылы советских войск. И это требование массовости, требование от советского народа предоставить им массу солдат и техники, шло от всех теоретиков военного дела СССР. Генералами в таковую атаку посылались не только пехоты, но и танки, трезво осознавая, что при такой их тактике большое количество танков сгорит, не доехав до противника. Посему нашим генералам требовалось и много-много танков. В книге Кузнецова «Тактика танковых войск. Москва. Воениздат, издат НКО СССР. 1940 год» дается такой расчет их потребностей. При фронтальном наступлении каждый общевойсковой командир в своих расчетах по распределению танков должен исходить из необходимости насыщения ими в первую очередь стрелковых батальонов первого эшелона ударной группы. При этом следует руководствоваться средней ориентировочной нормой усиления пехоты танками Одна рота легких танков на стрелковый батальон, наступающий на фронте 400-600 метров в первом эшелоне ударной группы. При увеличении фронта наступления стрелкового батальона до 1000 метров, Соответственно, возрастет и потребное количество танков. Указанная норма усиления пехоты танками исходит из следующего ориентировочного расчета. Стрелковый батальон, наступающий на фронте 400-600 метров, в ближайшей глубине встретит около одной обороняющейся роты противника, располагающей 21 огневой точкой. 9 ручных пулеметов, 2 своих и 4 приданных с танковых пулеметов 2 миномета и 4 противотанковых орудия. Эти огневые средства, надо полагать, будут нормально эшелонированы по всей глубине ротного оборонительного района. То есть в первом эшелоне будут находиться 8 ручных пулеметов, 2 пехотных взвода, 2 танковых пулемета, кинжальные, и 2 противотанковых орудия. Всего 8 пулеметов и 2 противотанковых орудия. Во втором эшелоне 9 пулеметов и 2 противотанковых орудия. Считая, что в процессе артиллерийской подготовки будет уничтожено в первом эшелоне. 30% огневых точек, и что для уничтожения одного пулемета потребуется один танк, а одной противотанковой пушки 5 танков, устанавливаем. Для уничтожения огневых средств первого эшелона противника потребуется 5 плюс 10 15 легких танков, то есть однорото. В процессе уничтожения одной танковой роты огневых средств первого эшелона противника, часть огневых средств второго эшелона будет подавлена огневым валом артиллерии наступающей. А уцелевшие будут уничтожены последующей атакой танка. Сначала оцените нормативную эффективность артиллерийской подготовки перед атакой 30%, и автор этого методического труда принял в своем расчете, что ни одна противотанковая пушка не пострадает. И вот на эту неподавленную оборону танки пойдут в атаку. Каковы будут их потери? И вы видите, что автор, опять-таки трезво закладывает в расчет 5 танков для уничтожения одной противотанковые пушки противника, закладывая, что четыре танка будут в этой атаке подбиты одной пушкой противника. Вот отсюда требования гениального Тухатевского и остальных советских полководцев иметь массы. Бабы обязаны им нарожать много новых солдат, а советская экономика построить много-много танков. А вот глава ВВС РКК рычагов на совещании докладывает. Из опыта современных, прошедших и идущих войн, авиационная плотность достигается до 25 самолетов на один километр фронта. Из опыта каких войн он это рассчитал? Дело в том, что уже перед его докладом выступающие обсуждали, что немцы в мае 1940 года ударили по французам на фронте тысячи километров силами авиации в 2500 самолетов. То есть плотность немецкой авиации была в 10 раз меньше, чем берет за основу рычагу. Далее. Необходимо сделать вывод, что в современной войне на главном решающем направлении, примерно по фронту 100-150 километров, в составе фронта будет действовать не менее 15-16 дивизий, то есть 3500-4000 самолетов. С Ричаговым не согласился, в частности, прославившийся громкими поражениями в последовавшей войне Кузнецов, генерал-лейтенант, на тот момент командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. Я считаю, что эта цифра должна быть значительно больше. С Кузнецовым солидаризировался Жуков, который считал, что если общая ширина участков главного удара в предпринимаемой операции должна быть не менее 100-150 километров, то для обеспечения операции потребуется 30-35 авиационных дивизий, то есть до 8 тысяч самолетов. А вот мысль из выступления Птухина, генерал-лейтенанта, командующего ВВС, Киевского особого военного округа. Для того, чтобы уничтожить материальную часть на аэродромах противника, а мы считаем, в среднем на аэродроме будет стоять 25-30 самолетов, нужно подумать о мощном ударе на этот аэродром. Значит, группа должна быть не менее 100-150 самолетов. Правда, это как-то не координировалось с тем, что немцы с 10 мая 1940 года в течение трех дней проводили налет на 100 французских аэродромах, на глубину до 400 километров, мелкими группами без прикрытия истребителей. С Мушкевич. И было выведено из строя около тысячи самолетов. Попов. Генерал-лейтенант, командующий первой краснознаменной армией Дальневосточного фронта. Давайте сравним цифры совещания с теми, которые через полгода показала война с немцами. Немцы завоевали господство в воздухе и наступали на РКК на фронте более чем в 3000 километров исходя из скромных цифр Рычагова, 25 самолетов на 1 километр фронта, с которыми не согласны ни Кузнецов, ни Жуков. Немцы должны были бы иметь 75 тысяч самолетов. Но на 22 июня 1941 года они против 9917 наших самолетов в западных округах сосредоточили всего 2604 самолета. В три раза меньше, чем Жукову требовалось всего лишь для проведения фронтовой операции, на фронте 400 километров и завоевали господство в воздухе вплоть до 1943 года. Очень щедро наши генералы относятся и к живой силе. В своем докладе Жуков подсчитал, что для наступательной операции на фронте 400-450 километров с главным ударом на фронте 100-150 километров ему требуется стрелковых дивизий порядка 85-100, 4-5 механизированных корпусов, кавалерийских корпусов. Это свыше 1,9 миллионов человек, даже без артиллерийских, инженерных, транспортных, тыловых и прочих соединений и частей армейского и фронтового подчинения. Сравним. 22 июня 1941 года сухопутные силы Германии на Восточном фронте протяженностью свыше 3000 километров входило всего 85 пехотных дивизий. А все эти силы составляли 3,3 миллиона человек. Но немцы наступали до осени 1942 года, до Кавказа. В ходе войны никогда ни один фронт ни в одной операции не имел плотности войск, запрошенной Жуковым. Еще из доклада Жукова следует, что ударная армия должна сосредоточить на участке главного удара шириной 25-30 километров около 200 тысяч людей, 1500-2000 орудий, массу танков, то есть 7 человек на погонный метр фронта. Такой плотностью, надо сказать, и затоптать противника несложно. Но с такой тактикой и с такими взглядами на свою роль и службу у наших генералов это не получилось. Немудрено, что и после войны материалы этого совещания оставались секретными. Слишком много вопросов они вызывают к нашим генералам. Кризис военного искусства. Дальнейшее рассмотрение темы нужно предварить замечанием, что военное искусство невозможно без маневра войсками. Собственно, маневр с целью создания ситуации, когда у тебя по отношению к противнику будет большой батальон, это и есть то, что называется военным искусством. И Первая мировая война началась, казалось бы, как обычно. Полководцы начали энергично маневрировать войсками, стремясь завести их в слабые тылы противника, стремясь навалиться на его отдельные соединения мощными силами и уничтожить их. Однако не прошло и полугода, как армии всех стран зарылись в землю, и какое-либо маневрирование войсками полностью прекратились. Почему? Тут вот в чем дело. Для победы надо атаковать противника. Атаковать хотя бы для того, чтобы занять местность, на которой он находится. В атаке свои войска должны какое-то время бежать, ехать или скакать через пространство, которое противник простреливает. Но скоростельность оружия настолько возросла, что за те несколько минут, которые атакующие находились в полный рост на открытой местности, как бы мало их ни было, успевали нанести атакующим такой урон, что цель атаки уже никак не оправдывала потери в ходе ее. 7 августа 1914 года 21-й прусский драгунский полк перестраивался из походной колонны в боевой порядок, чтобы атаковать позиции 42-го полка французской армии. Командир 6-й батареи этого полка французов, капитан Ламбальд, обнаружив немцев на удалении 5000 метров от позиции батареи, приказал открыть огонь из 75-мм орудий шрапнельными снарядами. И его четыре орудия сделали всего по четыре выстрела каждое. В результате немецкий драгунский полк потерял убитыми около 700 человек и примерно столько же лошадей, и перестал существовать как боевая единица. Противоборствующие стороны сели в окопы. Артиллерия кардинально вопрос не решала уже хотя бы потому, то ее наращивали все противоборствующие стороны. Сутками десятки и сотни батарей перепахивали позиции противника. А когда они замолкали, то из глубоких окопов лисьих нор вылезали несколько уцелевших пулеметчиков и косили наступающие цепи. Пока шла борьба с этими пулеметчиками, обороняющиеся подтягивали свежие силы и артиллерии. И все начиналось сначала. Полностью потерял значение маневр. Как бы генерал не водил войска, как бы не подводил свои происходящие силы волчистиному противнику. Но в конце концов надо было его атаковать. А тут, удобно установив пулеметы, выкашивал всех наступающих. Инженеры победили генерала. Развитие военной техники поставило крест на военном искусстве. Маршал Пилсудский пишет об этом так. Я помню, как Маршал Питтен, указывая мне на окровавленные холмы под Верденом, говорил, что почти миллионы людей лежат на этих изрытых гранатами полях сражений. Миллион до того бесследно погибших людей, что ныне в кости обоих противников лежат перемешанными между собой, и их не отличат ближайшие родственники. Настолько огромный катакомб во имя возрождения движения, которое пало побежденным в мрачных окопах. Хорошо помню те времена. Находясь в глухих пущах Волынского полеса, я тоже работал над окопами. Вековые сосны падали под топором для того, Чтобы проложить дороги там, где до того времени ходили только лоси. Тянулись телеграфные и телефонные провода в местностях, куда некогда заглядывали только волки и тетерева. В покрытых проволокой полях перед окопами воистину можно было заблудиться даже при ясном солнышке. Я строил убежища и подземные, из громадных древесных бревен и надземные, из таких же бетонных чурбанов, чтобы в глухих пущах могли поселиться люди. Строились узкоколейки там, где до того времени, Плохонькая лошаденка, лениво передвигавшаяся по болотистым дорогам, удовлетворяла людские надобности. По железным дорогам и узкоколейкам катились к нам не только продовольственные припасы для выросшего среди пущи нового военного города, не только массы строительного материала, который ежедневно расходовался с криком «Еще!» и «Еще!», но катились также и эшелоны живого военного материала, людей. Куда? Из одного окопа в другой, из одного военного города в другой. Такой же случайно образовавшийся скопище солдат. Был я в окопах. Помню свой четный смех, когда в один прекрасный день на стахаде только одна моя рота, производившая набег, была поддержана в своем движении двадцатью с лишним батареями разных калибров, разного вида орудий, развивавших пекло огня. Я думал поэтому в те времена, что война не только вырождается, но она вообще должна исчезнуть навсегда. Когда погиб главный элемент победы – движение, Военная работа сделалась каким-то бессмысленным, диким методом убийства людей. Я не мог себе представить, чтобы человечество в состоянии было предпринять еще раз подобную попытку. Чтобы оно еще раз захотело ломать и коверкать жизнь целых стран для питания окопов. А стратегия и военное искусство, закрывшие от стыда глаза, выводили бы только цифру убитых. Цифру уничтоженных существ для определения победы на основе этого кошмарного подсчета. Радовался я тогда в окопах. Значит, война исчезнет, наконец-то покончит сам с собой этот кошмар, тяготевший над столькими людскими поколениями. Он выродится настолько, что искусство, не украшая природы войны одним только своим видом отвратительного машинного истребления людей, оттолкнет от себя даже самых горячих своих приверженцев. Война исчезнет вместе со всеми ее последствиями. Это, так думал я, принесет облегчение и моей родине, жертве войны. Но вместе с тем и жаль было мне этого небесного искусства, которым человечество на протяжении тысячелетий отмечало свое движение вперед. Военное искусство, породившее стольких великих людей, в которых непонятная сила вложила такую чародейскую мощь, что своим творчеством, победой, они порождали новые исторические творения, способные жить целые века. Найдет ли человечество другие методы ускорения своего исторического творчества? Вот вопрос которыми я, как командир бригады, заброшенной в окопы, задавался, строя свои выводы о будущем. Этот текст Пилсудского довольно напыщен. Тем не менее, он недвусмысленно показывает состояние генералов Первой мировой. Война перестала в них нуждаться. Им невозможно было реализовать свой творческий потенциал. Они стали не нужны своим странам. Теперь побеждала не та страна, у которой самые лучшие генералы, а та, у которой бывшие людские ресурсы бывшая возможность перемолоть их в бессмысленных атаках и контратаках. Война превратилась, как выразился генерал Коля, в торговлю железом. Сформулируем проблему. Война потеряла движение и превратилась в позиционную, потому что атакующий в последнем рывке терял больше, чем достигал в результате этой атаки. Но у этой проблемы было очевидное решение. Нужно было найти способ, при использовании которого противник не мог бы наносить потерь своим атакующим войскам. Нужно было защитить атакующих. Профессионалы, генералы Первой мировой, найти подходящий способ не смогли. Его нашел политик Уинстон Черчилль. Мало того, ту технику, которую нашел Черчилль для решения проблемы, генералы категорически отвергали, не желая и разговаривать с ее конструкторами. Известен автомобиль и гусеничный трактор, рассуждали генералы. Автомобиль может ездить быстро и медленно, а трактор только медленно известен автомобиль, укрытый броней и с пулеметами. автомобиль Но зачем нужен еще и медленно движущийся гусеничный трактор с броней и пулеметами? Танк. И изобретатель танка ходил из одной генеральской приемной в другую, пока не попал к Черчиллю. Тот сразу понял, зачем войскам нужен танк. Ведь поле боя изрыто траншеями и воронками. Никакой автомобиль по нему не проедет. А танк проедет. Да, Черчил решил эту задачу войны. Но! Но только в тактическом плане. То есть с помощью танков роты, батальоны и полки добивались тактических успехов. Продвижение вперед на 5-10 километров. Но там, где их уже не прикрывал огонь своей артиллерии, стояла артиллерия противника. И она мигом кончала и с танками, и с дальнейшим продвижением пехоты. Как применить танк для решения оперативных задач генералы Первой мировой войны так и не смогли придумать. Что касается английских и французских генералов, наши тоже оказались не лучше, то замечу, что французы так и не смогли решить эту оперативную задачу до поражения Франции в войне с немцами в 1940 году. А до английских генералов решение этой оперативной задачи стало доходить только в 1942 году. А немцы поняли, что танк не только защищает своей броней стрелков, сидящих в нем, не только давит пулеметы, давая возможность своей пехоте приблизиться к противнику на бросок гранаты, танк может и быстро переехать от места, к которому противник потянул резервы, поэтому там силен, и наносит себе большие потери, к месту, где противник слаб, и прорвать его фронт в этом слабом месте. Далее пойти вперед, а в сделанный им прорыв ворвется уже без потерь пехоты, начиная выстраивать фронт окружения противника. То есть по немецким оперативным идеям продавали фронт и уничтожали противника танковые дивизии, а за ними занимали местность пехотные дивизии, которым порой приходилось, как жаловался Манштейн, идти по 80 км в сутки, чтобы догнать танкисты. При этом, если противник пытался прорвать фронт окружения, то немецкая пехота уже не теряла людей в атаках, а уничтожала атакующего противника на своих оборонительных позициях. Танк уменьшал саму потребность пехоты в атаках. Но главное, Танковые войска возрождали искусство маневра, без которого, повторить вообще нет военного искусства. Мираж танковых корпусов. Как вы уже увидели выше, есть генералы и историки, которые считают, что Тухачевский был такой великий полководец, такой большой стратег, что даже немцы у него учились своему блицкригу. И те, кто говорит о величии и гениальности Тухачевского как полководца, Кто стонет об его отсутствии на фронтах Великой Отечественной войны, в качестве примера его исключительного дара военного предвидения обязательно приводит, что он, дескать, ратовал за создание в Красной Армии танковых корпусов. Эти люди либо совершенно не способны понять, что это за магическое словосочетание «танковый корпус», либо не хотят понять, какие именно танковые корпуса реально создавал этот стратег. О маневре танковых дивизий я написал выше. Но ведь как немцы видели наземный бой, когда эта дивизия приблизится к выбранному входу маневра участку вражеского фронта? Обороняющегося противника обстреливает и подавляет тяжелая гаубичная артиллерия и бомбят пикирующие бомбардировщики, уничтожая у того оборонительные сооружения и артиллерию. Когда артиллерия противника подавлена, к его окопам направляются танки, которые расстреливают отдельные уцелевшие пулеметные точки, минометы сопротивляющуюся пехоту противника. А вслед за танками на позицию противника бросается и своя пехота, по которой уже практически некому стрелять. Если у противника уцелеют отдельные пушки, то немцы выдвинут к ним свои хорошо бронированные штурмовые орудия и танки и расстреляют уцелевших. То есть бой виделся этапами. Средства, могущие поразить танки, уничтожает артиллерия и авиация. Средства, могущие поразить пехоту, уничтожают танки. Пехота добивает остатки противника и занимает местность. Основой успешного наступления танков является подавление системы огня противника. Это должно быть обеспечено путем гибкого управления огнем самих танков и правильного распределения приданных подразделений других родов войск. Танки должны немедленно использовать результаты собственного огня, огня артиллерии и ударов авиации. Наступление нужно проводить на широком фронте и на большую глубину писал теоретик и практик танковых войск Гудериан. Во время боя офицер связи от авиации должен был постоянно информировать авиационный штаб об изменениях боевой обстановки и наводить самолеты на цель. Задача атакующих танков состояла в том, чтобы немедленно использовать результаты атаки с воздуха, пока противник не возобновил сопротивление. Немецкие танки для борьбы с танками противника до 1942 года вообще не предназначались. Танки противника должна была в обороне уничтожить пехоту и артиллерию своими противотанковыми средствами, а в наступлении – артиллерия и авиация. Против танков, не препятствовавших продвижению, предпринимались только особые меры по обеспечению безопасности. Например, организация прикрытия противотанковыми средствами или подготовка артиллерийского огня. Сама танковая часть ни при каких обстоятельствах не должна была отклоняться от выполнения своей задачи, продолжает Гудериан. И это хорошо видно даже не потому, что в начале войны в танковых войсках Вермахта преобладали легкие танки, а потому, что средние танки и штурмовые орудия имели маломощные пушки, предназначенные для стрельбы осколочно-фугасными снарядами. Немецкий генерал Миленций, который подполковником был у фельдмаршала Ромеля, начальником оперативного отдела штаба, в своей книге Танковые войска Германии во Второй мировой войне описывает бои немецких танковых дивизий с английской армией в Египте, где англичане всегда превосходили итало-немцев как в численности войск, оружия и танка, так и в формальном качестве танка, толщине брони, калибре орудий и так далее. Тактика боев была такой. Немцы атакуют англичан. Те выдвигают навстречу немцам танки, Немцы немедленно отводят свои танки, не вступая с ними в бой, вызывают авиацию и подтягивают противотанковую артиллерию которая расстреливает танки англичан. Немецкие танки снова навариваются на пехоту. Но у английской пехоты тоже есть противотанковая артиллерия. Немцы снова отводят свои танки, снова вызывают авиацию и артиллерию. Но на этот раз гаубичную. Орудия противотанковой артиллерии англичан уничтожаются. И на английские позиции теперь уже безопасны. Двигаются немецкие танки, уничтожают очаги сопротивления пехоты. А сразу за танками «Врывается немецкая пехота изгоняет пленных в колонны». Сам Мелентин об этом писал так. Чем же тогда следует объяснить блестящие успехи африканского корпуса? По моему мнению, наши победы определялись тремя факторами. Качественным превосходством наших противотанковых орудий, систематическим применением принципа взаимодействия родов поиск и последним по счету, но не по важности, нашими тактическими методами. В то время, как англичане ограничивали роль своих 37-дюймовых зенитных пушек, очень мощных орудий, борьбой с авиацией, мы применяли свои 88 миллиметровые пушки для стрельбы как по танкам, так и по самолетам. В ноябре 1941 года у нас было только 35 88 миллиметровых пушек. Но двигаясь вместе с нашими танками, эти орудия наносили огромные потери английским танкам. Кроме того, Наши 50 миллиметровые противотанковые пушки с большой начальной скоростью снаряда значительно превосходили английские двухфунтовые пушки. И батареи этих орудий всегда сопровождали наши танки в бою. Наша полевая артиллерия также была обучена взаимодействию с танками. Короче говоря, немецкая танковая дивизия была в высшей степени гибким соединением всех родов войск, всегда и в наступлении, и в обороне, опиравшимся на артиллерию. Англичане, напротив, считали противотанковые пушки оборонительным средством и не сумели в должной мере использовать свою мощную полевую артиллерию, которую следовало бы обучать уничтожению наших противотанковых орудий. Наша тактика танковых боев была развита в военные годы генералом Гудерианом, принципы которого были восприняты и творчески применены в условиях пустыни Ромелем. Их ценность полностью подтвердилась во время крупнейшего сражения, начавшегося 18 ноября, 1941 года. Хотя мы в общем уступали противнику в количестве танков. Нашему командованию, как правило, удавалось сосредоточить большое количество танков и орудий в решающем месте. И раз мы разговорились о теоретиках, то давайте еще дадим Мелентину высказаться и по этому вопросу. Эта теория Гудариана послужила основой для создания немецких танковых армий. Находятся люди, которые глумятся над военной теорией с презрением отзываются о кабинетных стратегах. Однако история последних 20 лет показала жизненную необходимость ясного мышления и дальновидного планирования. Само собой разумеется, что теоретик должен быть тесно связан с реальной действительностью. Блестящим примером этого является Гудериан. Но без предварительной теоретической разработки всякое практическое начинание в конечном счете потерпит неудачу. Английские специалисты, правда, понимали, что танкам предстоит сыграть большую роль в войнах будущего. Это предвещали сражения под Камбри и Амьеном, но они недостаточно подчеркивали необходимость взаимодействия всех родов войск в рамках танковой дивизии. В результате Англия отстала от Германии в развитии танковой тактики примерно на 10 лет. Фельдмаршал лорд Уинсон Левиски, описывая свою работу по боевой подготовке бронетанковой дивизии в Египте, в 1939-1940 годах, говорит «В ходе боевой подготовки бронетанковой дивизии я неустанно подчеркивал необходимость тесного взаимодействия всех родов поисков в бою. Нужно было выступить против пагубной теории, получившей за последнее время широкое хождение и поддерживавшейся некоторыми штатскими авторами, согласно которой танковые части способны добиться победы без помощи других родов поисков. Несостоятельность как этого так и других подобных взглядов наших ученых-мужей предвоенного периода прежде всего показали немцы. Вопреки предупреждениям, Лиделгарта о необходимости взаимодействия танков и артиллерии, английские теории танковой войны тяготели к чисто танковой концепции, которая, как указывает фельдмаршал Уилсон, нанесла немалый ущерб английской армии. И только в конце 1942 года англичане начали практиковать своих бронетанковых дивизий тесное взаимодействие между танками и артиллерией. К таким штатским авторам следует отнести и Тухачевского с его надутым троцкистами, военным авторитетом и военных теоретиков СССР. Ведь как ни сильны танки, но они ничто, если действуют без остальных родов войск. В своем воспоминании солдата Гудериан пояснял, «В 1929 году я пришел к убеждению, что танки – действуя самостоятельно или совместно с пехотой, никогда не сумеют добиться решающей роли. Изучение военной истории, маневры, проводившиеся в Англии, и наш собственный опыт с макетами укрепили мое мнение в том, что танки только тогда сумеют проявить свою полную мощь, когда другие рода войск, на чью поддержку им неизбежно приходится опираться, будут иметь одинаковую с ними скорость и проходимость. Соединение, соединении, из всех родов войск, Танки должны играть главенствующую роль, а остальные родовольск действовать в их интересах. Поэтому необходимо не вводить танки в состав пехотных дивизий, а создавать танковые дивизии, которые включали бы все родовольск, обеспечивающие эффективность действий танков. Поэтому уже к началу Второй мировой войны в танковых дивизиях Вермахта, при общей их численности примерно в 12 тысяч человек, соотношение танковых и пехотных частей было один к одному. Одна танковая бригада, 324 танка и 36 бронеавтомобилей и одна стрелковая. А в тех корпусах, что создавал Тухачевский в 1932 году, на две механизированные бригады, 500 танков и 200 бронеавтомобилей, приходилось всего одна стрелковая. Разумеется, в немецкой дивизии был еще и артиллерийский полк. Всего в немецкой дивизии было 140 орудий и минометов. Однако к 1941 году немцев не удовлетворило и это. В их танковой дивизии число танков сократилось до одного полка. При возросшей мощи самих танков их стало 147-209. Но численность пехоты увеличилась до двух полков. И общая численность танковой, подчеркну, танковой дивизии, выросла до 16 тысяч человек при 192 орудиях и минометах. Не упустите мысль, которую я обосновываю. Вбив в голову идею захвата рубежей, а не уничтожения противника, советские генералы видели танковые войска исключительно в виде танков. А основу этому забил Тухачевский. Ведь доклад Жукова на совещании, подготовленный будущим маршалом Баграмяном, это изложение принципов таранного удара пехотными массами, но в варианте с танками. А для немцев еще и еще раз подчеркну, танковые войска – это подвижное соединение всех родов войск. Ведь даже я в 1972 году проходил сборы в танковом полку, в котором были только танки и немного инженерных машин. Причем нас обучали, что в атаку мы, танкисты, пойдем сами на скорости 12 км в час. А когда пройдем наши окопы на нашем переднем крае, то за нами побежит какая-то наша пехота, не имеющая никакого отношения к нашему полку, а может и дивизии. Я помню, за командира танка давал учебную команду на открытие огня во время атаки короткой огонь, то есть дал команду механику-водителю остановить танк на время, пока наводчик прицелится и произведет выстрел. Так преподаватель тактики майор, ветеран войны, аж взвился. Какой с короткой? Только сходу, иначе наша пехота тут же заляжет, и ее уже ничем не поднимешь. Сам потом пойдешь в атаку. Поясню. Раз командиры разные, то твой танкистов-командир не сможет отменить приказ на атаку. При залегшей пехоте. Он начнет в лучшем случае ругаться с пехотным командиром, а тут в лучшем случае начнет принимать меры, чтобы поднять пехоту в продолжение атаки. Но за это время ты, танкист, будешь ехать на противника со скоростью 12 км в час до тех пор, пока тебя не сожгут вражеские гранатометчики, которых ты не заметишь, но которых могла бы уничтожить залегшая и бросившая тебя пехота. Из одного советского произведения в другое кочует Придурковатый термин «танк поддержки пехоты» и используют его совершенно серьезно. Черт побери, а как танк может идти в атаку без пехоты? Только одними танками ворваться в расположение не папуасов, а стойкого противника? И что от этих танков останется? Есть фильм, снятый по повести фронтовика-самоходчика Курочкина «На войне, как на войне». Режиссер украсил фильм сентиментальными сценами, вызывавшими насмешки фронтовиков-танкистов. Да и Курочкин вряд ли все сказал, что мог сказать об этом эпизоде войны. Но в целом ситуация передана Курочкиным точно. 1944 год. Немцы обороняют село не только пехотой, противотанковой артиллерией и тиграми, но даже минными полями. То есть это село у немцев – мощный опорный пункт. И один из героев фильма – командир танковой бригады без разведки, без вызова самолетов-штурмовиков Ил-2. Без того, чтобы перемешать оборону немцев артиллерии, без того, чтобы хотя бы вывести самоходки на позиции перед селом и из дальнобойных и мощных 100 миллиметровых орудий хоть как-то разрушить оборону немцев, гонит на село свои и танки, и самоходчиков в тупую атаку. Пушка самоходки Су-100 была очень точной, а на расстоянии в 2000 метров пробивала брони в 139 мм толщиной, а у «Тигра» самая толстая броня была 100 мм. Атака не получилась. Наши танки частью сгорели, частью отошли. А что, такая атака могла получиться? Но ну, если бы даже почему-то и получилось, и танки ворвались в село, за каждым домом которого прятался хладнокровный немец с патроном, то что бы было? На танки сажают по отделению пехоты без каких-либо задач взаимодействия ее с танками. А так, попутно доехать до села. И точный штрих. Единственный оставшийся на броне пехотинец спасает самоход от фаустника. И дело даже не в том, что так и было в реальной войне. На самом деле воевали и не так. А в том, что и после войны этот лихой комбриг, не побоявшийся в бинокль смотреть, как бездарно гибнут верные ему люди, остался героем. Когда все родовойск собраны воедино, то для немецкого командира танковой дивизии и гибель своих танков, и гибель своей пехоты не давали выполнить боевую задачу. И генерал, обязан был за эту бесполезную гибель людей ответить. Свалить свою вину ему было не на кого. И все его подчиненные это знали и действовали вместе, помогая друг другу. А у наших генерала танковый командир объяснял гибель танков тем, что пехота не поддержала атаку. А пехотный командир, гибель пехоты объяснял тем, что танки не подавили огневые средства противника на его переднем крае. В результате никто не виноват. И все генералы после войны могут с чистой совестью писать мемуары о том, как они Родину спасали. Мысль Гудеряна, что пехота должна немедленно использовать эффект танковой атаки, была не пустым звуком. Уже по штатам 1939 года пехота, артиллерия, разведчики, саперы, связисты и все тыловые службы немецкой танковой дивизии передвигались вслед за танками на 421 бронетранспортере, 561 вездеходе и легковом автомобиле. 1289 мотоциклов и на 1402 грузовых и специальных автомобилей. Если считать и бронетехнику, то один водитель в танковой дивизии приходился на двух человек. Причем это были не автомашины, прибывшие из народного хозяйства, как в Красной Армии. Это в подавляющем большинстве была техника, специально построенная для армии. Бронетранспортеры, вездеходы, тягачи, включая грузовики-длинномеры для перевозки легких танков. А наши танковые бригады даже в конце войны, ворвавшись в тылы немцев, продвигались только до первого рубежа их обороны и потерь нескольких машин, после чего останавливались и ждали, когда им, в лучшем случае на грузовиках, подвезут их мотострелков и артиллерии. И всю войну для наших танковых войск самым дорогим трофеем был немецкий бронетранспортер. Дважды герой Советского Союза, Архипов, войну командир танковой бригады, вспоминает о боях за Киев 1943 года. Бой был короткий, и спустя полчаса мы уже подсчитывали трофеи. Взяли около двухсот пленных и три десятка исправных бронетранспортеров. Это были машины с сильным вооружением, 40-мм пушкой, двумя лобовыми пулеметами, один из них крупного калибра, и зенитным, тоже крупнокалиберным пулеметом. Немецкие бронетранспортеры, закрашенными, разумеется, крестами, служили нам до конца войны. Танки, кроме пехоты, обязательно должна сопровождать артиллерию. Лучше всего самоходная. Немцы такую артиллерию начали выпускать и насыщать ее войска еще до войны. Если средних и тяжелых танков Т-4, Т-5 «Пантера» и Т-6 «Тигр» Германия произвела за все годы около 17 тысяч, то самоходно-артиллерийских установок более 23 тысяч. СССР такие установки начал производить в 1943 году. Бронетранспортеры только после войны. Какова была маневренность танковых корпусов имени Тухачевского? Давайте рассмотрим на примере 9-го механизированного корпуса. По штату 1031 танк, 35 тысяч человек, которым на начало войны командовал Рокоссовский. Согласно плану, с началом войны он должен был из района Новгород-Волынска передвинуться в район Луцка, на расстояние около 200 км. Вот как это было. День 22 июня выдался очень солнечным, жарким. И основная масса войск корпуса, по сути дела пехота, должна была, кроме личного снаряжения, нести на себе ручные и танковые пулеметы, 50 и 82 мм минометы и боеприпасы к ним. Тем не менее, в этот день пехотные полки танковых дивизий прошли 50 километров. Но в конце этого марша солдаты валились с ног от усталости. И командир корпуса приказал в следующие дни ограничиться 30 35-километровыми переходами. Следует сказать, что 24-25 июня бой вели передовые части дивизии, так как основные силы все еще были на подходе. Итак, за 4 дня танковые дивизии корпуса без боев летом по дорогам все еще не прошли и 200 километров. А в 1929 году во время конфликта на КВЖД Кавалерийская бригада Рокоссовского По таежному зимнему бездорожью, выйдя в путь 11 ноября, к утру 16 ноября прошла 400 километров. Вот и оцените, что означали с собой те фикции, которые Тухачевский именовал танковыми корпусами с точки зрения их подвижности, с точки зрения того, для чего они и создаются. А упомянутый мною Мелентин по итогам разгрома немцами англо-французов в 1940 году записал. Пожалуй, следует подчеркнуть, что хотя мы и придавали главное значение танковым войскам, однако в то же время мы отдавали себе отчет в том, что танки не могут действовать без непосредственной поддержки моторизированной пехоты и артиллерии. Танковые дивизии должны быть гармоничным соединением всех родов войск, как это было у нас. Таков был урок этой войны, который англичане не сумели усвоить вплоть до 1942 года. Теперь, собственно, о танках Тухачевского. Танки в бою. Если посмотреть на те танки, что заказывали до своих танковых корпусов Тухачевский и советские генералы, то поражает их боевая бессмысленность. Такое впечатление, что наши полководцы никогда не представляли себя ни в танке, ни в бою. И самое большое, на что способна их военная фантазия, это учения и парады. Дело не в техническом несовершенстве танков. Это дело наживное. Не было опыта у конструкторов, не освоились смежники. Что же тут поделать? А дело в самом боевом смысле этих танков. Для какого боевого применения они их заказывали? Спросите себя, как Тухачевский и советские генералы видели танковый бой? Похоже, никак. Возьмем их детище. Тяжелый танк Т-35. Весил 54 тонны, имел 5 башен, 3 пушки, 4 пулемета, 11 человек экипажа. Был украшением всех парадов но не мог взобраться на горку крутизной более 15 градусов, а на испытательном полигоне вылезти из лужи. Уже тогда никто не мог ответить на вопрос, как этим танком управлять в бою, ведь его командир обязан был крутить головой во все стороны, указывая цель всем своим пятибашням, корректируя огонь трех орудий, при этом стреляя из своего самого верхнего пулемета и заряжая 76,5-мм пушку. Но даже не это главное. Тухачевский предназначал Т-35 для прорыва обороны, то есть вражеских рубежей, оснащенных артиллерией. Но дело в том, что самая маленькая пушка, которая могла встретиться на этих рубежах танку Т-35, причем с Первой мировой войны, не могла иметь калибр менее 37 мм. А такая пушечка на расстоянии 500 метров пробивала минимум 35 мм брони. У танка Т-35 Лишь один передний наклонный лист брони корпуса имел толщину 50 мм. Вся остальная броня этой махины не превышала 30 мм. На какую оборону его можно было пускать с такой броней? Был построен 61 такой танк. В западных округах немцев встретили 48 этих машин. Известна судьба всех. Семь нашли почетную смерть в бою. Три были в ремонте. Остальные сломались на марше и были брошены экипажами. Примерно таким же был и другой танк для прорыва обороны – средний танк Т-28 с тремя башнями. Только у этого самая толстая броня была 30 мм. Их было построено более 500 единиц, но судьба их точно такая, как и всех танков Тухачевского, которым можно дать единое собственное имя – смерть танкистам. Но тяжелых и средних танков имени Тухачевского хотя бы было относительно немного. Иначе обстоит дело с легкими танками. В 1931 году был принят на вооружение и поставлен на производство английский танк витерс забракованный английской армией. Лобовую броню он имел 13 мм, весил первоначально 8 тонн и с двигателем в 90 лошадиных сил мог развить скорость до 30 км в час. Его модернизировали, в результате чего он стал весить более 10 тонн, а лобовая броня на башне выросла до 25 мм. На до 16 мм. Изготовили этих танков под названием Т-26 к 1939 году около 11 тысяч единиц. Зачем Тухачевскому потребовалось такое количество малоподвижных и почти небронированных машин? Что они должны были делать в его танковых корпусах? Мне непонятно. Еще менее понятно, зачем, уже имея легкий танк, закупать еще один. Теперь уже у американского изобретателя-одиночки Кристи. Этот изобретатель первым предложил иметь катки на всю высоту гусеницы танка. Это разумное предложение было внедрено во многих странах. Но мы купили в 1931 году его танк не за это, а за то, что он одновременно был и скоростным автомобилем. Сняв гусеницы, образцы этого танка могли развить на американских автострадах скорость до 122 км в час. Надо сказать, Что, несмотря на эти совлазнительные цифры, ни одна страна, кроме СССР с Польшей, эту глупость не закупала и не производила. Почему? В идее, такой танк имел кажущееся преимущество в следующем: танки очень нежные машины. У них очень мал моторесурс. Их тяжело нагруженные механизмы быстро выходят из строя. Скажем, танки того времени уже через 50 часов работы требовали ремонта. Когда упоминавшийся тяжелый танк Т-35 в ходе испытательного пробега заставляли пройти 2000 километров, то при этом сменили три двигателя. Это касается танков как таковых и во всем мире. Танк – это машина не для поездок, а для боя. Поэтому вне боя ее стараются беречь. То есть, если требуется перевести танки на большое расстояние, то их везут по железной дороге. Возник у Тухачевского соблазн. Если танк поставить на колеса, то он будет быстро ехать. Механизмы меньше износятся. Следовательно, его можно будет перегонять самоходом, а не на поезде. Чем не нравился Тухачевскому поезд или автотрейлер, сейчас уже ни у кого не спроси. Но дело в том, что и по автостраде очень быстро может ехать только один танк. А в реальной жизни, по реальным дорогам, колонна танков, а они движутся колоннами, больше 20-25 км в час не развивает даже сегодня. Так что колеса на танке изначально нужны, как зайцу стоп-сигнал. Дикость этого проекта еще и в том, что наша танковая промышленность только становилась на ноги. Специалисты только приобретали опыт, и давать им в производство такую бессмысленно сложную машину было просто преступно. Ведь в этом танке, помимо собственно танковых механизмов, есть еще и автомобильные. Начать танкостроение с такого танка – это значит обречь танковые войска на постоянные поломки техники, на снижение нормативов времени для обучения экипажей практическому вождению. Но главное, это был конструкторский тупик. Никакое увеличение мощности двигателя этого танка никак не увеличивало его бронезащиту. Он не становился совершенным Этих танков, названных БТ, быстроходные танки, разных серий было изготовлено почти 8000 единиц. Последняя, самая современная модификация его, названная БТ-7М-700 машин, выпускалась в 1939-1940 годах. Давайте сравним ее с немецким легким танком чешского производства 38Т. Этот танк сконструирован чехами в 1938 году для своей армии, но производили они его для немцев до 1942 года. Танк надежен и без затихи. Так вот, наш легкий танк БТ-7М был почти на 50% тяжелее этого немецкого легкого танка, и двигатель имел в 4 раза мощнее, но броню в 2,5 раза тоньше. Один лобовой лист – 22 мм, остальная броня – 15-10 мм. При этом 38Т с лобовой броней 25 мм, доведенной впоследствии до 50 мм, имел вполне приемлемую для танка скорость. А ведь в 4 раза более мощный двигатель – это и во много раз большая стоимость всех механизмов. Их вес, сложность, расход ГСМ. И все во имя чего? Во имя цифры 86 км в час на колесах, которая изначально? никому не была нужна и никогда в реальной войне не потребовалась. А теперь представим, что эти легкие танки атакуют передний край. На немецком переднем крае наш БТ-7М встретит немецкая, уже тогда маломощная, легкая, 37 миллиметровая пушечка. Но эта пушка, как я уже писал, пробивает с 500 метров броню в 35 мм. Следовательно, немецким артиллеристам оставалось только увидеть этот танк и с ним покончено. У немцев были также тяжелые противотанковые 20 миллиметровые ружья, которые на дальности в 300 метров пробивали броню в 40 мм. А еще у них были легкие калибра обычной винтовки противотанковые ружья, которые на дальности 300 метров пробивали броню 20 мм. Крыша у БТ-7М была толщиной в 6 мм. Сабли ее, конечно, не возьмешь, но сверху его мог расстрелять обыкновенным пулеметом любой самолет. А немецкий 38Т на нашем переднем крае мог встретить самое мощное советское, собственно противотанковое средство, нашу 45 миллиметровую пушку. Она с 500 метров пробивала 42 мм брони. Да, но у части танков 38Т уже была лобовая броня 50 мм. Этому легкому танку не надо было даже ждать в подмогу средние танки или штурмовые орудия. Он и сам мог справиться с такой пушкой. Недаром. По грустной статистике, на один подбитый немецкий танк приходилось четыре наших уничтоженных 45 миллиметровых пушки. И только 57 миллиметровая пушка довела это соотношение до 1 к 1. Добавлю, что по заказу Тухачевского промышленность с 1933 года еще произвела и около 4000 единиц плавающих танков, вооруженных пулеметами и с броней 6-8 мм. Напоминаю, что немцы и не собирались своими танками воевать с нашими. Но тем не менее, исключая пулеметный Т-1, практически любой из их танков на 22 июня 1941 года мог справиться с этой нашей армадой металлолома, задуманной Тухачевским. С воздуха простым пулеметом ее могло расселять все, что летало. На востоке же, наоборот, опасным противником русских танков стал немецкий самолет-истребитель. Серьезные успехи, достигнутые немецкой истребительной авиации, общеизвестны. Гудериан. В танковых дивизиях, напавших 22 июня 1941 года на СССР, войск Германии было 3582 танка и штурмовых орудий. На самом деле у нападавших на СССР немцев было еще и несколько тысяч трофейных французских и английских танков, но сейчас речь не о количестве. Из указанной численности танков танковых дивизий 1404 это средние танки Т3 и Т4 и 1698 легких танков всех типов. О том, как именно эти танки применялись в боях, Благорян рассказывал. Наши тяжелые танки использовались главным образом для поддержки пехоты или танков в крупных наступательных боях. Для выполнения всех других задач применялись только средние и легкие танки. Причем последние привлекались прежде всего для выполнения разведывательных задач и для охранения. Зачем Тухачевскому и остальным генералам для охранения и разведывательных задач требовалось десятки тысяч легких танков? Заметьте, я критикую не танк Т-26 или остальные, а показываю бездарность принципа тактики советских военных теоретиков. Если бы целью тактики было уничтожение врага, то тогда не то, что этот не старый еще танк Т-26 а и какой-нибудь единорог. 18 века сгодился бы. А уж танк. Ведь танк является наиболее сильным оружием на поле боя из всех на нем применяемых. Обычно его преимущество заносят только брони, Но этого мало. Есть еще преимущество, обычно не обсуждаемое. Высота командира танка и оружия танка. Ведь на поле боя все стараются слиться с землей. Уже на колени встать, и то опасно. Противника видно очень плохо. Благо он обстреливает все места, откуда хорошо виден. А командир танка осматривает поле боя с высоты минимум 2, а то и более 3 метров. Никому на поле боя это поле не видно так хорошо, как командиру танка. Мало этого, для танка и неглубокая лощина уже укрытие, из которой противнику будут видны только верх башни и пушка. Кроме того, способность танка быстро маневрировать в сочетании с броней делает его трудной целью для гаубичной артиллерии. Если бы целью советской тактики лета 1941 года было уничтожение противника, то танки Т-26 в атаке не катили бы на противника в безумные и смертельные для них атаки. Они выезжали бы на огневые позиции перед противником и своим мощным оружием расстреливали бы передний край немцев, били бы из пулемета по месту любой мелкой вспышки выстрела, из пушки по любой крупной, по любой подозрительной кочке. А пехота в это время подбиралась бы, как немцев, на бросок гранаты. Танк – это лучшее огневое средство поле боя, даже те же помянутые мною плавающие танки. Ведь когда мы усилили противотанковую оборону, то немцы именно так и вели свои наступления, расстреливая из танков наш передний край. Прекрасно можно было использовать и Т-26, и те же Т-28, и Т-35, и в обороне как маневрирующие огневые точки, а не как кавалерийскую лошадь, обязанную, закрыв глаза, мчаться на врага чтобы раздавить его копытами в контратаке. Но если наши генералы собирались использовать танк как бронированную лошадь, то тогда обязаны были и бронировать его так, чтобы эту лошадь не убили на подъезде к врагу. В этом бессмысленность Т-26 и остальных советских танков до начала постройки Т-34. Не было заинтересованных генералов. Да, автор этого маразма тактики применения танков и выбора их конструкции маршал Тухачевский. Но причина маразма и остальных, бросающихся в глаза недостатков советских танковых войск в пренебрежении мнением рядовых танкистов со стороны всех маршалов и конструкторов, не только во времена, но и после Тухачевского. К примеру, ни в одном из наших танков, даже в совершенных тогда Т-34 и КВ, не было собственно командира танка. Формально, должность это была, но командир сам обязан был стрелять из пушки в легких и средних танках, а в тяжелых заряжать пушку и стрелять из верхнего, самого удобного пулемета. Из-за этого командиры танков не успевали исполнять свои обязанности. Наблюдать за полем боя, указывать цель, направление движения, корректировать стрельбу. Когда немцы начали знакомиться с нашими танками, доставшимися им в трофеях, их это поражало. Поражало это дикое непонимание основ танкового боя. Когда они, захваченные Чехловакией, рассмотрели уже готовые танки 38Т и увидели, что там только три человека экипажа, то они вернули танки чехам и заставили их переделать машины, сделав на них командирскую башенку и командирское место. В начале войны немецкие танкисты неожиданно для себя встретились с нашими тяжелыми танками КВ, и те вынуждали их принимать бой. Командир 41-го танкового корпуса немцев генерал Рейнгар так описал свое впечатление. «Примерно сотня наших танков из которых около трети были Т-4, средний немецкий танк с пушкой 75 мм и лобовой броней 60 мм, заняли исходные позиции для нанесения контрудара. Часть наших сил должна была наступать по фронту, но большинство танков должны были обойти противника и ударить с фланга. С трех сторон мы вели огонь по железным монстрам русским но все было четно. Русские же, напротив, вели результативный огонь. После долгого боя нам пришлось отступить, чтобы избежать полного разгрома. Эшелонированные по фронту и глубину русские гиганты подходили все ближе и ближе. Один из них приблизился к нашему танку, безнадежно увязшим в болотистом пруду. Безо всякого колебания черный монстр проехался по танку и вдавил его гусеницами в грязь. В этот момент прибыла 150-мм гаубица. Пока командир артиллеристов предупреждал о приближении танков противника, Орудие открыло огонь, но опять-таки безрезультатно. Один из советских танков приблизился к Гаубице на 100 метров. Артиллеристы открыли по нему огонь прямой наводкой и добились попадания. Все равно, что молния ударила. Танк остановился. «Мы подбили его», — облегченно вздохнули артиллеристы. «Да, мы его подбили», — сказал командир Гаубицы. Вдруг кто-то из расчета орудия истошно завопил. Он опять поехал. Действительно. Танк ожил и начал приближаться к орудию. Еще минута, и блестящие металлом гусеницы танка, словно игрушку, впечатали гаубицу в землю. Расправившись с орудием, танк продолжил путь, как ни в чем не бывало. Снаряд этой гаубицы был хотя и фугасным, а не бронебойным, но весил 43,5 килограмма. От такого снаряда любой немецкий танк, а также тогдашние французские и английские, просто разлетелся бы на части. Казалось бы, все хорошо. И наши даже немногочисленные КВ могли уже в начале войны выбить всю немецкую бронетехнику. Но танкист из немецкого первого танкового полка так вспоминает бой 24 июня 1941 года у города Дубисы: КВ-1 и КВ-2, с которыми мы столкнулись впервые, представляли собой нечто необыкновенное. Мы открыли огонь с дистанции 800 метров, но безрезультатно. Мы сближались все ближе и ближе. С противником нас разделяли какие-то 50-100 метров. Начавшаяся огневая дуэль складывалась явно не в нашу пользу. Наши бронебойные снаряды кашетировали от брони советских танков. Советские танки прошли сквозь наши порядки и направились по направлению к пехоте и тыловым службам. Тогда мы развернулись и открыли огонь вслед советским танкам, бронебойными снарядами особого назначения. С необычайно короткой дистанции. Всего 30-60 метров. Только теперь нам удалось подбить несколько машин противника. Смотрите, наши танки проехали в десятки метров мимо немецких и не заметили их, не расстреляли. Почему? Ведь в КВ было пять человек экипажа. Было-то было. Да что толку? Механик-водитель смотрел в единственный трипф, видя перед собой несколько метров дороги. Рядом с ним пулемет смотрел в прицел шаровой установки размером с забочную скважину. Только около 200 мм длиной. Наводчик смотрел прицел пушки, у которого угол обзора всего 7 градусов. Радист вообще смотровых приборов не имел, а командир обязан был на полу танка вытаскивать из укладки снаряды и прятать в нее стрельные визы. Кому же было за полем поя смотреть? У командира КВ даже люка не было, чтобы выглянуть и оглядеться. Рассмотрим только один элемент работы командира танка – корректировка огня пушки. Пушку в цель наводят с помощью оптического прицела. Если в него глянуть, то в центре видна прицельная марка, угол вершиной вверх. Иногда говорят, перекрестие прицела. И сетка делений в тысячный. то есть одна к тысяче круга. Виден в прицел очень небольшой кусочек местности. Возьмите лист бумаги, сверните его в трубку и посмотрите в нее. Столько видно и в прицел. Наведите трубку на какой-то предмет и подпрыгните так, чтобы этот предмет оставался в видимости в трубке. У вас не получится. Он пропадет из поля видимости, и вам потребуется время, чтобы вновь навести трубку на этот предмет. То же происходит и при выстреле пушки, когда танк вздрагивает. Первый выстрел делает, подведя в прицеле прицельную марку в центр цели. Но обычно и прицел несколько сбивается, и температура воздуха влияет, и ветер, и масса других факторов. В результате снаряд первого выстрела ляжет где-то рядом с целью. Очень важно заметить где потому что следующий выстрел нужно делать с учетом промаха, с учетом отклонения снаряда от цели, с корректировкой. Но повторяю, танк при выстреле вздрагивает, цель выскакивает из поля зрения прицела. И если снаряд бронебойный, со слабым взрывом или вообще без взрыва, а расстояние до цели относительно небольшое, снаряд летит в секунду или менее, то наводчик не способен увидеть, куда снаряд упал, и не способен скорректировать огонь. Это делает командир. Он и корректирует огонь, скажем, фигура вправо, выше полфигуры. И следующий снаряд ляжет в цель. Вот конкретный бой той войны, рассказанный ветераном, механиком-водителем БТ-7. В начале войны их танк вел бой даже не с танком, а с немецкой танкеткой, слабо бронированной машиной, вооруженной обычным пулеметом. Немецкий пулеметчик ничего бт шке сделать не мог. Его пули отскакивали от лобовой и бортовой брони но ну и командир-наводчик нашего танка ничего не мог сделать с танкетке. Он стрелял из пушки, но не видел, куда попадают снаряды, и поэтому не мог скорректировать себе огонь, не мог попасть. Тогда он навел пушку на танкетку, открыл люк, под его защитой высунулся из башни и выстрелил из пушки, чтобы наконец понять, куда попадают его снаряды. В это время немецкий пулеметчик дал очередь по люку. Пули пробили 6-мм броню. Командир был убит. механик вывел танк из боя. Стрелять стало некому. БТшку победила боевая машина, которая и доброго слова-то не стоит. Видели ли до войны советские генералы этот недостаток советских танков? А как его не увидеть? Еще 6 ноября 1940 года маршал Тимошенко обратился к председателю Комитета обороны при правительстве СССР Ворошилову. Проведенные опытные учения танковых и механизированных войск показали, то вопросы управления танковыми подразделениями крайне затруднены. Результаты длительных пробегов и испытаний танков, а также изучения передовых образцов иностранной танковой техники показывают, что в тактико-технические требования по нашим танкам необходимо внести соответствующее дополнение. Танковому командиру, начиная от отдельного танка и выше, необходимо дать возможность полного и постоянного наблюдения за полем боя, за обстановкой и за подчиненными ему танками освободив его окончательно от обязанности артиллериста или заряжающего. В настоящее время смотровые приборы и средства обозрения для командира ограничены и вызывают крайнюю необходимость увеличения круговой видимости и обзорности для каждого отдельного танка. Одновременно необходимо значительно понизить усилия на приводах управления танком при вождении. В целях повышения боевых качеств танка необходимо внести следующее дополнение в ТТТ. Первое. Установить на башнях танков специальные командирские смотровые башенки с круговым обзором. Второе. Пересмотреть численный состав экипажа. Третье. Уточнить вооружение и боекомплект. Четвертое. Для внешней связи потребовать установки радиостанции КРСТ-ТБ, меньшей по габаритам, чем 71ТК, и проще в настройке. Пятое. Для внутренней связи потребовать применения ларингофона взамен громоздких микрофонов. Шестое. Смотровые приборы механика водителя и радиста заменить на более совершенные. Водителю, кроме того, установить оптический смотровой прибор. Седьмое. Потребовать гарантийный срок работы танка не менее 600 часов до капитального ремонта. Восьмое. Подвеску танка Т-34 переделать на индивидуальную торсионную. Девятое. В первой половине 1941 года заводы должны разработать и подготовить к серийному выпуску планетарную трансмиссию для танков Т-34 и КВ. Это позволит увеличить среднюю скорость танков и облегчить управление. Представляю проект постановления КО. Прошу утвердить. Маршал Советского Союза Тимошенко. В таких громоздких системах управления, как правительство и министерство, наркоматы, оборонной промышленности, которых даже принятое правительством решение потом проходит десятки инстанций и обрабатывается сотнями исполнителей, для быстрого решения вопроса мало подписать письмо у маршала Тимошенко. Нужно было, чтобы заинтересованные в вопросе лица, в данном случае генералы автобронетанкового управления РККА, постоянно теребили исполнителей, иначе исполнители займутся иными вопросами. Как говорил когда-то мой директор, нужно приделать письмо ноги. Заинтересованных лиц среди генералов Не оказалось. В результате командира танка освободили от обязанностей наводчика только в 1942 году, а командирскую башенку начали устанавливать на танки в 1943. Положение с танками Красной Армии в предвоенное десятилетие напоминает вредительство: тут одни вопросы. Танк гремит, из него мало что видно. Как можно управлять им без радиостанции? Управление танками и войсками невозможно без радио, писал Гудериан. Это и тогда было очевидно. Уже к концу 20-х противотанковое оружие пробивало без труда 20 30 миллиметровую броню. По этой причине все страны отказывались от легких танков и наращивали броню. Зачем нужно было СССР 23 тысячи легких танков, пригодных только для разведки? Зачем нужны были скоростные танки, если к ним не строились никакие скоростные машины обеспечения? А ведь уже в 1934 году были созданы образцы самоходно-артиллерийских установок 76 миллиметровой пушки со 122-мм гаубицей и со 152-мм мортирой. На базе танка Т-26 был в 1935 году сконструирован и бронетранспортер ТР-4, но все было отвергнуто, только легкие танки и многобашенные мастодонты. Тухачевский требовал от конструкторов создать орудие которое было бы одновременно и противотанковым, и зенитным. И как бы гаубицей. Он всерьез намеревался заменить всю артиллерию безоткатными пушками. Напрягал страну в колоссальном усилии военного строительства. Он ведь требовал 50 тысяч танков для своих танковых корпусов. Но все его творчество не дало стране ничего. Немцы строили не танки, а танковые корпуса. А мы – дорогостоящие трофеи для них. Смотрите. Если бы мы танки Т-26 и плавающие танки строили не с темпом 15 тысяч к 1939 году, а всего 7 тысяч, то на сэкономленных площадях металли и двигателя смогли бы построить более 8 тысяч самоходно-артиллерийских орудий, тягачей, вездеходов, ремонтных машин. При этом даже по формальному числу танков 7000 7 тысяч мы бы превосходили всех своих соседей, вместе взятых. Самым дешевым танком у немцев был танк 38Т. Он стоил 50 тысяч марок. А бронетранспортер СДКФЗ-251, который кроме двух человек экипажа брал и 10 человек десанта, или установку 320-мм реактивных снарядов, или миномет и 66 мин, или на нем была установлена 75-мм пушка, или много еще чего другого, стоил всего 22500 марок, то есть дешевле в более, чем вдвое. Поэтому если бы мы, вместо танков БТ очень дорогих, строили бы бронетранспортеры, то на высвобожденных мощностях промышленность смогли бы построить как минимум 20 тысяч единиц. Вот в этом случае мы действительно имели бы 50 танковых или механизированных дивизий, способных оказать равноценное и даже более сильное сопротивление немецким войскам. Уместно вспомнить слова Сталина, который высказался в беседе с авиаконструктором Яковлевым. Вадой специалистов, которые в области боевой техники завели страну в болото. Он предложил ему быть откровенным, говорить прямо. После чего с тоской произнес. Мы не знаем, кому верить. Теперь об остальном вооружении. Рядовые и стрелки. Как вы поняли, немецкие генералы исключительное внимание уделяли мощности и эффективности оружия немецких пехотинцев и вопросам защищенности солдат на поле боя. И когда читаешь, скажем об экипировке немецкого пехотинца, то поражает. Насколько еще в мирное время немецкие генералы продумывали каждую, казалось бы, мелочь индивидуального и группового оснащения солдат. К примеру, у нас до конца войны на касках солдат не было ни чехлов, ни сеток для маскировки. И каски отсвечивали, демаскируя бойцов на поле боя. А у немецких пехотинцев не то что чехлы или резиновые пояски на касках. По всей их полевой униформе были нашиты петельки для крепления веток и травы. Немцы первые вели камуфляж и разгрузочные жилеты. В походе немецкий пехотинец нёс ранец, а в бою менял его на легкий штурмовой комплект плащ и котелок СНЗ. Кто хоть однажды в жаркий день пил воду из горлышка нашей солдатской алюминиевой фляги брезентом в чехле, тот помнит отвратительный, отдающий алюминием вкус перегретой жидкости. У немцев фляги были в бойлочных чехлах со стаканчиком. Бойлок предохранял воду от перегрева. И так во всем. Вроде мелочи. Но когда они собраны воедино, то возникает совершенно новое качество, которое заставляет с уважением относиться к тем, кто продумывал и создавал армию противников наших отцов и дедов. Повторю. Немцы не учили солдат штыковому бою. Не учили ходить в штыковые атаки. Как, впрочем, не особо учили и маршировать. Я прочел множество воспоминаний немецких солдат и офицеров, о периодах их обучения. Марш-броскам на 50 километров учили, по деревьям лазить учили, а об обучении ходить парадным шагом ветераны молчат. В немецкой винтовке полагался ножевидный штык, который обычно носился в ножнах, и увидеть на фото той войны немецкого солдата в боевой обстановке с примкнутым к винтовке штыком чрезвычайно трудно. Кавалерию немцы перед войной расформировали практически всю. Кавалерийские дивизионы Кавалерийских полков были приданы пехотным дивизиям в качестве разведывательных. Но и в этих дивизионах немецкие кавалеристы не имели холодного оружия – сабель или пик. Это были все те же шутцы, стрелки, но передвигающиеся на лошадях. Основное оружие немецкого пехотинца – обычная магазинная неавтоматическая винтовка Маузера, образца 1898 года. Поскольку только такая винтовка дает наивысшую точность стрельбы на предельных расстояниях реального боя (400-500 метров), наши рядовые пехотинцы были вооружены похожей винтовкой Мосина образца 1891 года, несколько модернизированной в 1930 году. Тактико-технические характеристики обеих винтовок (калибр, вес, дальность стрельбы и так далее) почти одинаковы. Но вот разлет пуль от точки прицеливания, кучность стрельбы. У этих винтовок разный. Даже в снайперском исполнении с тщательно обработанным каналом ствола валовыми патронами винтовка Мосина на расстоянии 500 метров может уложить 10 пуль в круг диаметром 50 сантиметров. А Маузер на том же расстоянии 60 пуль укладывает в эллипс 44 на 28 сантиметров. То есть, если один и тот же снайпер на расстоянии в 500 метров прицелится точно в центр груди противника, то из немецкой винтовки он попадет безусловно. А из нашей может и промазать, так как независимо от его мастерства пули нашей винтовки отклонятся от точки прицеливания на 25 см, а пули немецкой всего на 14 см. То есть при прицельной стрельбе на большие дальности немецкая винтовка существенно превосходит нашу. Между прочим, снайперы ухудшения кучности стрельбы из винтовки Мосина объясняют тем, что у нее тугой спуск. Стрелку трудно определить момент выстрела. И прямая шейка приклада. У немцев пистолетный приклад. Кроме этого, у винтовки мусина излишне утяжелен ствол, более толстый. Как сказано чуть выше, в 1930 году винтовка мусина модернизировалась. Но все указанные особенности, ухудшающие точность льбы, легко устранимые и даже удешевляющие производство, советскими генералами в ней были оставлены. Почему? потому что по советской тактической идее винтовкой Мусина нужно драться в штыковом бою. При ударе прикладом о каску противника прямой приклад не сколится, а пистолетный может расколоться. Тугой спуск застрахует винтовку от самопроизвольного выстрела при ударе прикладом, а толстый ствол, соответственно, не изогнется при ударе штыком. В результате, как видите, немецкая винтовка превосходит нашу как средство точности стрельбы, а наша превосходит немецкую, как пика и боевая дубина. Автоматическое оружие У тех немецких пехотинцев на поле боя, для кого непосредственное уничтожение противника не являлось основным делом, скажем, у командиров отделений взводов и рот на вооружении были автоматы, пистолет-пулеметы. Наши войска тоже были вооружены автоматами ППШ. И тут следует сказать, что по отзывам пехотинцев той войны Стрелять из ППШ на расстоянии более 50 метров – это только пугать противника. Так как на таком расстоянии попасть по противнику из ППШ очень трудно, из-за увода ствола вверх. Но кучность огня автоматического оружия тем хуже, чем больше темп стрельбы. Хотя темп стрельбы тоже положительная характеристика, поскольку стрельба с большим темпом дает плотность огня, что хорошо, разумеется, только тогда, когда все пули очереди из автоматического оружия так или иначе, попадают в район цели. То есть, автомат ППШ со своим темпом 1000 выстрелов в минуту очень эффективен тогда, когда из него надо стрелять с близкого расстояния. А вот немецкий автомат МП-38, модернизированный в mp 40 имел скорострельность всего 350 выстрелов в минуту. И этим низким темпом обеспечивалась высокая точность попадания из него при стрельбе с рук на относительно больших для пистолет-пулеметов расстояниях. Таким образом и этот вид оружия соответствует тактическим представлениям генералов. У нас автомат эффективен в ближнем бою. У немцев приведение огня в больших расстояниях. В пулеметах темп стрельбы на кучность влияет не очень сильно, поскольку огонь из пулеметов ведется сошек или со станку. У нас и станковый пулемет Максима, и ручной пулемет Дегтярева имели темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. А вот у немецкого единого пулемета используемого и на сошках, и на станке, от 800. У МГ-34 до 1200-1500 выстрелов в минуту. У модернизированного варианта пулемета МГ-42. То есть мощность огня немецких пулеметов вдвое превосходила мощность советских. В немецком пехотном отделении не было собственно пулеметчика. Владеть пулеметом обязан каждый пехотинец. Но вручался пулемет, очень мощное оружие, самому лучшему стрелковому отделению. При постановке на станок на пулемет ставился оптический прицел, с которым дальность стрельбы доходила до 2000 метров. Наши пулеметы тоже могли забросить пули на это расстояние. Но кого ты невооруженным глазом на такой дальности увидишь и как по нему прицелишься? Бинокли, кстати, в немецкой армии имели очень многие. Он полагался уже командиру немецкого пехотного отделения. Ведь чтобы выстрелить точно по противнику, его сначала надо было обнаружить. Обинуквен это сделать значительно проще. С какой стороны не взглянешь на экипировку и вооружение пехотинцев, в глаза бросается их соответствие тактическим взглядом. Ну зачем в самом деле советскому пехотинцу маскировочный камуфляж? Если ему все равно бежать на противника во весь рост? Ну зачем ему точно стреляющее оружие? Если хоть наступление, хоть в обороне, бой должен быть закончен атакой или контратакой с непременным штыковым ударом. Артиллерия. Оружие, которым советские войска встретили немцы в 1941 году, разрабатывалось конструкторами по заказу советских генералов и ставилось на производство в 30-е годы. То есть в тот период, когда заместителем Наркома обороны по вооружению Красной армии, а на начало 1937 года и первым заместителем был помянутый маршал Тухачевский. Разумеется, не только он один несет ответственность за вооружение Красной армии. Тем не менее его ответственность больше, чем у других. Однако отечественные историки делают из Тухачевского невиновного военного гения, пострадавшего из-за самодурства Сталина, а преемника Тухачевского на посту заместителя наркома по вооружению маршала Кулика считают неграмотным военным деле глупцом. На самом деле все с точностью да наоборот, хотя Кулик по своим человеческим качествам и не был идеалом. У наших военных историков как-то вошло в привычку считать то наша артиллерия во время войны была лучше немецкой. По крайней мере, в отличие от самолетов и танков, формальные цифры в таблицах технических данных конкретных орудий и систем выглядят благополучно, и количество орудийных стволов в стрелковых дивизиях предвоенных времен смотрится внушительно. Но вот по воспоминаниям немцев, причем не только генералов, а и воевавших на полях битв офицеров-фронтовиков, артиллерия вермахта, особенно в начале войны, значительно превосходила нашу. Из приведенных выше цитат, к примеру, следует, что нашей артиллерии перед прорывом обороны требовался час, чтобы обработать гектары. А немцам 15 минут работы их артиллерии хватало, чтобы пехота начинала атаку. И это не только потому, что немцы имели лучшую артиллерийскую разведку и связь, о чем отдельно. Сила немецкой артиллерии была и во вдумчивом подходе немецких генералов к вопросам эффективности снарядов у цели, к вопросам эффективности огня. Вот смотрите! Грабин, конструктор артиллерии, создал 76 миллиметровую пушку, предназначавшуюся для вооружения артиллерийских полков стрелковых дивизий, дивизионную. Оба маршала, отвечавших перед войной за вооружение РКК, Тухачевский и Кулик были ею недовольны, причем с диаметрально противоположных позиций. Тухачевский требовал, чтобы дивизионная пушка была универсальной. Он перед этим прочитал, что США собираются вооружить свои дивизии универсальными пушками. То есть, кроме стрельбы по пехоте и укреплением противника, могла бы пробивать броню танков и сбивать самолеты. Для исполнения двух последних назначений пушка должна была иметь высокую скорость снаряда, быть большой удельной в расчете на калибр мощности. А Кулик был недоволен именно большой мощностью дивизионной пушки. А это дает повод различным литераторам выдать Кулика за ретрограда, Хотя сам Грабин никогда не высказывал сомнений, профессионализма Кулика. С все ясно. Чисто формальный подход. Раз у американцев такая пушка, то и нам надо. Но почему Кулик хотел снизить скорость снаряда дивизионной пушки? Почему хотел снизить ее мощность? Дело в том, что сам снаряд как таковой противника уничтожает редко. Ему трудно попасть непосредственно в человека, пулемет или пушку противника. В подавляющем большинстве случаев цель уничтожают осколки снаряда или сила ударной волны от взрыва. И по отношению к этим факторам не только сама пушка, но и сам снаряд вторичен. И дело не только в Тухачевском или Кулике. Дело в образе мысли генералов. Если у генералов целью победы в бою является уничтожение противника, то их интересует не собственно пушки, не их стрельба и даже не снаряды. А сколько убойных осколков образуется от стрельбы в районе цели. И насколько сильна ударная волна от взрыва. Так, к примеру, Гудериан в своей книге Танки вперед к вопросу бойных качеств снаряда обращается неоднократно. Скажем, обращает внимание, что в мокрую погоду снаряды глубоко входят в мягкую землю, осколки застревают в грязи, и поражающая сила снарядов меньше, чем в сухую погоду. А когда земля скована льдом, то наоборот, осколки декошетируют, и убойные свойства снарядов возрастают. И так далее. Тогда в мае 1940 года, Немцы окружили англо-французские войска под Дюнкерком, то Гальдер, к примеру, записал в своем дневнике. По противнику трудно вести артиллерийский огонь, так как в песчаных дюнах наши снаряды не рекошетируют и не оказывают осколочного действия. Фюрер предполагает использовать дистанционные трубки снарядов зенитной артиллерии. Читаю у немецкого танкиста объяснение, что стреляя по противотанковой пушке нужно целиться не прямо в пушку, Оставить взрыватель снаряда на осколочное действие и целиться в куст или крону дерева рядом с пушкой, поскольку при взрыве снаряда именно такое его положение обеспечит наиболее эффективное поражение расчета пушки-осколками. А вот что пишет Маршал Кони в мемуарах 45-м, изданных в 1970 году. Стремясь уменьшить потери от фауст патронов мы в ходе боев ввели простое, но очень эффективное средство: создали вокруг танков так называемую, экранировку. Навешивали поверх брони листы жести или листового железа. Фаус-патроны, попадая в танк, сначала пробивали это первое незначительное препятствие. Но за этим препятствием была пустота, и патрон, натыкаясь на броню танка и уже потеряв свою реактивную силу, чаще всего рикошетировал, не нанося ущерба. Мне даже не хочется комментировать эту убогую цитату, из которой следует, что военной главнокомандующий самопутными войсками СССР, и в 1970 году не имел ни малейшего представления о том, как действуют кумулятивные снаряды, используемые подчиненными ему войсками. Но вернемся к теме. Во-первых, все понимают, что поражающая сила артиллерийских снарядов возрастает с их весом, который, как правило, зависит от калибра, внутреннего диаметра ствола орудия. Чем больше вес, тем больше мощность взрывной волны, больше осколков, больше их энергия, и они дальше летят. Скажем. Снаряд 76-мм пушки весит около 6 кг, а 152-мм – 48 кг. Но сказать, что второй эффективнее первого просто в 8 раз нельзя. Это уже другое качество. К примеру, в бетонный дут может попасть 20 снарядов 76-мм пушки общим весом 120 кг и не причинить доту ни малейшего вреда. А один снаряд 152-мм пушки его уничтожит. Не всегда экономично по небольшим целям стрелять снарядом крупного калибра. Но такие снаряды всегда эффективнее, более мелких. Во-вторых, есть вещи, которые кроме артиллеристов мало кто знает и учитывает. Это эффективность осколочного снаряда в зависимости от того, как он соприкасается с землей у цели. Как он расположен по отношению к земле в момент взрыва. Если снаряд в этот момент находится параллельно земле, лежит на земле то поражающих противника осколков он даст очень мало. Основная их часть уйдет в землю и в воздух. Осколков, летящих над землей и поражающих врагов, почти не будет. Именно поэтому немецких танкистов, у которых было уже очень мощное танковое орудие, и учили стрелять не прямо стреляющую по ним противотанковую пушку, а в куст возле этой пушки. Наиболее эффективен снаряд, падающий сверху, который в момент взрыва как бы стоит на своем остром конце. Вот у такого снаряда подавляющая масса осколков будет убойной. И артиллерия, стреляющая такими снарядами по живой силе противника, всегда будет эффективнее такой же по калибру артиллерии, но стреляющей снарядами, летящими вдоль земли. Но для того, чтобы снаряд упал на землю почти сверху, нужно, чтобы и пушка выстрелила вверх. Вот теперь возьмем дивизионную пушку Грабина ЗИС-3. Если она поднимет ствол к максимальным возвышением в 370, то ее снаряд улетит на 13 километров, и там упадет близко к вертикали, то есть даст много убойных осколков. Это хорошо. Но если цель, группа солдат противника, замечена не в 13, а всего в 3 километрах от фронта, что чаще всего и бывало, то что делать? Либо стрелять по цели так, что снаряды будут плашмя падать на землю и давать мало осколков, либо отвозить пушку в свой тыл за 10 километров от линии фронта и стрелять оттуда. По отношению к Зистри другого не придумаешь. А вот если уменьшить мощность дивизионной пушки, укоротить ствол, уменьшить вес пороха в заряде, то это приведет к уменьшению скорости снаряда и к увеличению крутизны траектории его полета даже при стрельбе на небольшое расстояние. Да, пушка уже не сможет стрелять так далеко, однако станет более эффективной при стрельбе по живой силе противника. И дело не только в этом. Земля Плоская только на штабных картах стратегах. В жизни она практически везде волнистая. Имеет высотки, гребни, впадины, балки и так далее. Если перед фронтом есть впадина или высота, и противник там накапливается, на обратном скате, то пушкой большой удельной мощности вы его достать не сможете. Снаряд, вылетающий из ствола с большой скоростью, долго летит по прямой, и он будет взрываться либо на переднем скате высоты, либо далеко перелетать. И противник... Будет безопасности. А вот пушкой малой удельной мощности вы его легко достанете и на обратном скате за счет крутизны траектории полета снаряда. Если взять нашу 76-миллиметровую пушку зисты, немецкую легкую полевую 105-миллиметровую гаубицу и поставить их рядом, то окажется, что дальность стрельбы у них примерно одинакова 13,2 и 12,3 километра, то есть они могут обстрелять вокруг себя примерно одинаковую площадь. Но у немецкой гаубицы, орудия специально предназначенного для стрельбы по крутой траектории, на этой площади не будет ни одной точки, куда бы она не смогла послать свой снаряд весом 14,8 кг. Почему? Несколько позже. И этот снаряд будет давать при разрыве максимальное количество убойных осколков. А у пушки Зисты окажется множество мертвых зон. За лесом, домами, на обратных скатах, в балках и так далее куда она свой снаряд весом 6,2 кг послать просто не сможет. Пушки с высокой начальной скоростью снаряда незаменимы при стрельбе по открытым, быстро перемещающимся целям, танки, самолеты и так далее. И при стрельбе на очень большие расстояния. Но в дивизиях под танком и самолетом стреляет специализированная артиллерия, противотанковая и зенитная. А по дальним целям дивизионная артиллерия просто не стреляет. Для этого есть... Корпусная артиллерия и артиллерия резерва главного командования, РГК. И еще. Чем больше мощность пушки, тем она должна быть тяжелее. И, следовательно, ее труднее перемещать с места на место. А значит и доставить туда, откуда она быстро и эффективно может поразить противника. Заслуга Грабина в том, что он дивизионную 76 миллиметровую пушку ЗИС-3 со скоростью снаряда 680 метров в секунду сумел сделать весом всего 1180 килограмм. Немецкий аналог имевший сравнимую скорость снаряда 580 метров в секунду. 75-миллиметровая пушка ФК-38 весил 1380 килограмм. Но немецкая пехотная 75-миллиметровая орудие, стрелявшая почти такими же по весу снарядом, как ЗИС-3, и советская полковое орудие имела вес всего 400 килограмм, то есть было более мобильным чем даже наша полковая пушка образца 1927 года, весившая 920 кг, и полковая пушка образца 1943 года, весившая 600 кг. А немецкое тяжелое пехотное орудие калибра 150 мм, хотя и имело вес 1750 кг, но зато стреляло снарядом весом 38 кг. Оба этих немецких орудий имели приемлемую дальность стрельбы 3,5 и 4,7 км. Эта дальность позволяла обстрелять любые видимые с переднего края цели. Этими орудиями у немцев была вооружена полковая артиллерия. Следует сказать о ней более подробно. Возможно, полковая артиллерия и не так важна сама по себе, но по ней хорошо видна основная артиллерийская идея немцев. Немцы, как и мы, артиллерийские системы с относительно малой скоростью снаряда и крутой траекторией полета называли гаубицами. Системы, стреляющие снарядом с большой скоростью по настильной траектории пушками. Но вот свою полковую артиллерию они называли своеобразными пехотными орудиями, поскольку их 75-миллиметровые и 150-миллиметровые полковые артсистемы обладали свойствами и пушек, и гаубиц и минометов. Немного отвлекусь для читателя, не сталкивавшегося с этим вопросом. То, что заряжается в винтовку, автомат-пистолет, называется патроном. То, что заряжается в пушку, Выстрелом. Выстрел состоит собственно из заряда, летящего в цель, и порохового заряда, находящегося в гильзе выстрела. Если снаряд и гильза зарядом жестко соединены и заряжаются в пушку вместе как одно целое, то такой выстрел называется унитарным, единым. Если в зарядную камеру орудия снаряд и гильза зарядом подаются отдельно, то этот выстрел называется раздельного заряжания. Унитарный выстрел хорош тем, что позволяет заряжать пушку очень быстро и позволяет легко автоматизировать процесс заряжания. Поэтому к таковому выстрелу стремятся. Но когда калибр орудия возрастает до 100 мм, а вес выстрела за 32 кг, то его очень тяжело и заряжать, и подносить к орудию. Волей-неволей выстрел приходится делать раздельным. Хотя немцы, к примеру, на своих 128-мм зенитных пушках применяли унитарные выстрелы весом и 43,5 килограмм. Но существует что-то вроде правила, по которому до калибра 100 мм все выстрелы унитарные, а после 100 мм раздельные. Поэтому как бы не удивляет, что немецкая 105 миллиметровая гаубица имела раздельное заряжание. Но и 75 мм пехотное орудие немцев имело раздельное заряжание, хотя вес выстрела к нему был менее 10 кг. То есть немцы заведомо уменьшали скорострельность этого орудия, и увеличивали возню орудийных расчетов заряжанием. Почему? При раздельном заряжании можно изменить вес пороха заряда непосредственно перед выстрелом. Для этого из гильзы извлекают или в нее добавляют навески пороха. И в зависимости от веса пороха в заряде, снаряд летит с меньшей или большей скоростью, дальше или ближе. 75 миллиметровое пехотное орудие немцев при заряде одной навески пороха посылало снаряд со скоростью 92 метра в секунду на 800 метров, а с 5 со скоростью 210 метров в секунду на дальность 2475 метров. 150-мм пехотное орудие с одной навеской пороха стреляло со скоростью снаряда 122 метров в секунду на 1475 метров, а с 6 со скоростью 240 метров в секунду на 4650 метров. Чем меньше скорость снаряда, тем выше нужно поднять ствол орудия чтобы снаряд долетел до цели. Но тем круче он упадет на цель. Гаубицы и эти пехотные орудия немцев путем подбора навески пороха и высоты подъема ствола имели возможность послать снаряд сверху вниз на голову противника. На каком бы расстоянии противник от орудия не находился. Другими словами, стрелять так, что снаряд будет всегда давать максимальное количество убойных осколков при разрыве и залетать в любые закрытые или защищенные участки местности. Так что кулик В общем-то, понимал, чего он хочет, когда требовал от Грабина снизить мощность дивизионной пушки. Он хотел, чтобы ее снаряды у цели были более эффективны. Кстати, некоторые историки, не только Кулика, но и немцев считают дурачками за то, что первоначально на немецком танке Т-4 и на штурмовом орудии стояли маломощные краткосвольные пушки. Но первоначально немецкие танки не предназначались для борьбы с нашими танками. А когда это потребовалось, и пушки заменили на более мощные. Гудериан сетовал о снижении их эффективности при стрельбе по основным целям танков, по вражеской пехоте и артиллерии на поле боя. И в дивизионных артполках, и в пехотных полках немецких дивизий пушек не было вообще, за исключением пушек ПТО и зенитных. В немецкой дивизии артиллерийских стволов было даже меньшее количество, чем в довоенной советской дивизии но полевая артиллерия немцев была предоставлена исключительно гаубицами, орудиями, стреляющими по крутой траектории. Подавляющее число дивизий вермахта перед нападением на СССР имели артиллерийские полки в составе трех артиллерийских дивизионов по три батареи легких полевых гаубиц калибра 105 мм и тяжелый дивизион из трех батарей тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм. А наши стрелковые войска, получив от генерала 76 миллиметровые дивизионные и полковые пушки оставляли стрелковые полки без эффективного полкового орудия для борьбы с живой силой и огневыми средствами пехоты противника и ослабляли эффективность дивизионной артиллерии. Вот из этого и складывалось преимущество немецкой артиллерии в начале войны над нашей артиллерией. В 3-7 раз более тяжелые снаряды, которые падали по крутой траектории на головы наших отцов в любом укрытии. И, конечно, разведка, корректировка и связь. Разумеется, вопрос даже с этой 76 миллиметровой пушкой Грабины гораздо сложнее, чем он описан. В начале войны, когда наши генералы и кадровое офицерство бросили немцам у границ огромное количество советской артиллерии и оставили немцам 1 миллион тонн боеприпасов, из накопленных до войны, 2,3 миллиона тонн, было уже не до жиру. Артиллерии в войсках осталось очень мало. Нужно было хоть что-то. А пушка Грабина была очень технологичной. Ее можно было быстро изготовить в большом количестве. Производство снарядов к этой пушке также было освоено. Но ведь заказывали эту пушку до войны? Еще можно было бы понять, если бы для дивизионной артиллерии генералы заказали гаубицу 76-мм калибра или гаубицу-пушку, оговорив им раздельное заряжание, но просто дальнобойную пушку малого калибра унитарного заряжания, как хотите. Но, по моему мнению, это, безусловно, подтверждает, что советских генералов и теоретиков очень мало волновала эффективность артиллерийского огня. Кстати, эту эффективность можно оценить и по расходу боеприпасов. Как я написал чуть выше, мы начали войну с запасом снаряда 2,3 миллиона тонн. Миллион тонн потеряли, сами взорвали или оставили немцам. За первые полтора года войны войска было поставлено еще 2 миллиона тонн. Можно считать, То израсходовали их 3,3 миллиона тонн, поскольку по данным ГАУ, поставки боеприпасов в первом полугодии 1942 года были ниже запросов войск в 5-6 раз, во втором полугодии – в 3-4 раза, по 76-мм снарядам – в 3 раза, по 122-мм – в 13 раз, по минам – в 4 раза. Это означает, что потребности советских войск в боеприпасах в 1942 году составили по тем временам огромную величину – почти 6 миллионов тонн. А немцы начали войну с запасом 1,5 миллион тонн боеприпасов. В 1941-1942 годах произвели еще 1,81 миллион тонн и к концу 1942 года на Восточном фронте израсходовали около 3,1 миллион тонн. Вот и сравните эффективность артиллерийского оружия Не по тактико-техническим данным орудий, а по расходу боеприпасов. При практически равном расходе боеприпасов ркК отступала. А немцы наступали, и основные потери имели от советского стрелкового оружия. Выбор авиации. Вы обратили внимание, что немцы в наступлении активно использовали авиацию для подавления бомбардировками обороны противника, в том числе и на переднем краю его обороны. Вот такой нюанс! Чем с большей высоты самолет сбрасывает бомбы, тем меньше точность бомбометания. И чтобы поразить бомбой относительно небольшую цель, траншею, орудие или даже батарею орудий, командный пункт или группу пехоты самолетам нужно или летать низко, подвергаясь обстрелу даже стрелкового оружия пехоты, или пикировать. И для этого нужны специальные самолеты. Самолеты – поле боя. Бомбардировщики, достаточно защищенные от огня стрелкового оружия, и пикирующие бомбардировщики. Достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки на плане при перегрузках, возникающих при выходе из пикирования. И обязательно нужны самолеты-разведчики и корректировщики артиллерийского огня, причем такие, которые бы не просто было сбить огнем зенитной артиллерии наземных войск и истребителями, прикрывающими эти войска. Но это техника. А нужно еще и обучить летчиков умению штурмовать, пикировать, маневрировать в зоне зенитного огня и распознавать небольшие цели на Земле. Немцы, как видите, с этими задачами справились. А многочисленная советская авиация в начале войны практически не оказывала наземным войскам никакой помощи. Даже помощи в защите от бомбежек немецкой авиации. Эффективность советской авиации – это очень большая тема. Поэтому я коснусь только предвоенного состава советской авиации. В ходе Первой мировой войны итальянский генерал Джулио Дуа выдвинул идею, получившую дальнейшее развитие что победу в будущей мировой войне определят только военно-воздушные силы. Та страна, которая сумеет уничтожить авиацию противника и разбомбить его города, будет победительницей. Города это очень большая цель. И когда летчик с большой высоты целится в Кремлевский дворец, но попадает в ГУМ, это тоже неплохо. Когда город бомбят 1200 самолетов сразу, как бомбили американцы во Второй мировой войне, то кто-нибудь попадет и во дворец. Отсюда вытекало что обязательно иметь бомбардировщики, которые могли бы уничтожить с одного захода небольшую цель – танк, паровоз, автомашину, мост. Достаточно иметь много больших бомбардировщиков, бомбящих только с горизонтального полета и большой высоты. Короче, самолетов нужно много. Но фронтовая авиация, авиация поля боя, не нужна. Отличие от тогдашней Германии от СССР было в том, что Геринг, наряду с тяжелыми бомбардировщиками, заказал немецким конструкторам и промышленности эпитирующий бомбардировщик u 87 на котором немецкий летчик Рудель отчитался в уничтожении 150 позиций артиллерийских батарей и трижды проклятую нашими войсками раму немецкий разведчик и корректировщик артиллерийского огня Фоке-Вульф-189. Кроме этого, даже немецкий тяжелый бомбардировщик Ю-88 мог и штурмовать, и пикировать, и даже быть тяжелым истребителем. Дуэ «Он, конечно, Дуэ. Ну и в своей голове надо же что-то иметь». Тухачевский следовал доктрине Дуэ тупо до тошноты. В то время, когда он занимался вооружением Красной Армии, самолеты поля боя не то что не заказывали, а и те, что имелись, планомерно сокращались. В 1934 по 1939 года наша тяжело-бомбардировочная авиация, которая в годы войны не имела никаких сколько-нибудь значительных достижений, выросла удельно в составе ВВС Красной армии с 10,6% до 20,6%. Легкобомбардировочная, разведывательная и штурмовая авиация снизилась с 50,2% до 26%. Истребительная увеличилась с 12,3% до 30%. И бросились мы конструировать самолеты поля боя уже без Пухативского. Только в 1938 1940-х годах. В результате летчики просто не успевали обучиться на них летать. Так, к примеру, по воспоминаниям ветеранов, когда они в 1941 году пересели на пикирующий бомбардировщик П-2, то война заставила командование бросить их в бой, даже не так обучиться тому, для чего этот самолет и предназначен пикированием. Учиться им пришлось в боях. А теперь о самом тяжелом техническом недостатке Красной Армии о радиосвязи. Радиосвязь. Думаю, ни одна из вышеперечисленных технических причин не вызывала столь катастрофических последствий, какие и вызывало отсутствие в Красной Армии радиосвязи. Формально радиостанции существовали. Правда, их было мало, и качество радиосвязи было неважным. Но главное, довоенные генералы, мягко скажем, не видели в радиосвязи необходимости. Вот Тухачевский заказывал огромное количество танков. Он организовывал танковые корпуса соединения на вооружении которых находился 1031 танк. Но ведь без радиосвязи были бесполезны и танки, и их соединения. Тут надо было образно представить танковую роту в реальной атаке. Вот скажем, атакует наш передний край немецкая танковая рота. Все 10-15 танков ее связаны рациями. Танки приближаются к нашему переднему краю. И тут по ним открывает огонь не обнаруженный ранее немецкими разведчиками наш противотанковый артиллерийский дивизион. Командир роты по рации немедленно дает команду роти отойти. Одновременно по рации сообщает об этом штаб. Штаб посылает приказом по радио к месту боя артиллерийских наблюдателей. И те по радио вызывают и корректируют огонь гаубичных батарей по позициям дивизиона. Одновременно штаб связывается по рации со станциями наведения Люхтваффе. Те по рации вызывают на позиции дивизиона пикирующие бомбардировщики. Дивизион подавлен. Танковая рота вновь атакует и прорывает оборону без потерь. А наша танковая рота? Командир на исходной позиции вылезает из башенного люка и машет флажками. Делай, как я. Рация только у него. Он идет в атаку впереди всех. Его танки натыкаются на противотанковую оборону, как и в вышеописанном примере. Остановить танки роты без радиосвязи нет возможности. Они вынуждены, исполняя приказ, идти на расстрел. Чтобы остановить роту, командир, если он еще не убит, вынужден снова вылезти из танка и махать флажками. И это на виду пехоты противника, ее снайперов и пулеметчиков. И с учетом того, что командиры танков его роты заняты наведением орудия. Несколько слов, недосвязанных с армией читателей. В армии один в поле не воин. Сила ее подразделений, частей, соединений и объединений в том, что на противника наваливаются все сразу. Для этого надо, чтобы сведения об обстановке непрерывно поступали командиру а его приказы к боевым единицам армии. Все это обеспечивает связь. Нет связи – нет подразделений, частей, соединений и объединений. Есть отдельные солдаты, отдельные танки, отдельные орудия. Их много, но их будет бить по частям даже очень слабый, но объединенный связью враг. Если вы присмотритесь к мемуарам тех, кто начинал войну, то обратите внимание на их сообщения, что к 22 июня немцы забросили к нам в тыл, неимоверное количество диверсантов, главной задачей которых было обрезать провода и убивать посыльных. Все. Без телефонной связи никаких армий, корпусов, дивизий и полков у нас в западных округах не стало. Вместо них образовались несколько тысяч рот и батальонов, которые действовали без единых планов и приказов. А штабные радиостанции армий, корпусов и дивизий были смонтированы в автобусах. Легко распознаваемой цели для немецкой авиации. Через несколько дней не осталось и этих радиостанций. Чтобы реально представить, что значит иметь радиосвязь, давайте сравним насыщенность с рациями наших войск и немецких. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов объединял своим штабом 3-ю, 4 10 и 13 армию. Всего 50 дивизий всех видов. Или в пересчете на подразделения равнозначные батальоны. Примерно 1300 батальонов или более 300 батальонов, дивизионов и эскадрилей в расчете на одну общевойсковую армию. Так вот, в середине дня 22 июня командующий третьей армией донес, что из имеющихся у него трех радиостанций две уже разбиты, а третья повреждена. Павлов из Минска запросил три радиостанции из Москвы. Ему пообещали прислать самолеты, но не прислали. Фактически с этого дня все усилия штаба Западного фронта сводились не к планированию обороны а к тому, чтобы узнать, где находятся войска и что делают. Никакой устойчивой связи с ними не было. Фронт развалился на отдельно действующие части. А немецкий мотопехотный батальон, помимо ультракоротковолновой радиостанции, в каждом бронетранспортере с радиусом приема передачи 4 км имел на таких же бронетранспортерах еще и радиостанции для связи с командованием. Этих бронетранспортеров с рациями защищенных броней, как наши танки и неотличимых от других типов машин в штате немецкого мотопехотного батальона по расписанию на 1 февраля 1941 года полагалось 12 единиц. Вот и сравните. В нашей общевойсковой армии, объединяющей около 400 таких подразделений, как немецкий батальон, было всего 3 радиостанции на незащищенных автобусах, а у немцев по 12 на БТРах в каждом батальоне, не считая, ультракоротковолновой рации на каждой единице боевой техники. У немцев даже командиры артиллерийских взводов имели свой БТР с рацией. А в нашей армии и в 1945 году командиры танковых бригад возили командиров дивизионов, приданных им артиллерийских полков, с уже появившимися рациями снаружи, на броне, своих командирских танков. Так какой нам был толк при такой связи от 10 тысяч танков в западных округах на начало войны? Какой толк был от 50 тысяч танков, которые Тухачевский хотел заказать у промышленности, без радиостанций? У меня есть рассказ ветерана о сражении под Прохоровкой. Он был командиром танка в этом сражении. Развернувшись в атаку против немцев, их рота в дыму и пыли потеряла ориентировку и открыла огонь по тем танкам, которые ей встретились. Те, естественно, открыли огонь по роте. Вскоре вышестоящий штаб выяснил, что они стреляют по своим. Но радиостанция во всей руке была только в танке этого ветерана. Он вынужден был вылезти из танка и под огнем бегать с лопатой от машины к машине, стучать ею по броне, передавая выглядывающим танкистам приказ прекратить огонь. Такая была связь. Такое было управление. А мы по-прежнему гордимся. Наши пушки могли стрелять дальше всех. Это, конечно, хорошо. Да только интереснее другой вопрос. Как часто они попадали туда, куда надо? Мы гордимся. Наш танк Т-34 был самым подвижным на поле боя. Это хорошо, да есть вопрос, а он часто знал, куда двигаться и куда он двигается. Основатель немецких танковых войск Гудериан в своих «Воспоминаниях солдата» писал о 1933 35 годах. «Много времени потребовалось также и на то, чтобы наладить производство радиоаппаратуры и оптики для танков. Однако я не раскаивался что в тот период твердо настаивал на выполнении своих требований. Танки должны обеспечивать хорошее наблюдение и быть удобными для управления. Что касается управления танком, то мы в этом отношении всегда превосходили своих противников. Ряд имевшихся не очень существенных недостатков мы смогли исправить в дальнейшем. Предвоенные генералы преступно игнорировали радиосвязь. Дело даже не в малочисленности радиостанций в войсках, а в том, что генералитет вопреки, кстати, требованиям Сталина, радиосвязи не занимался. Не обучался кодированию, шифрованию, радиоразведке и так далее. У немцев уже в дивизии радиосообщения автоматически шифровались машинкой «Энигма». А у нас большинство боевых сообщений шло открытым текстом. В результате с началом войны немцы по радио давали команды нашим войскам «отходить», «прекратить огонь» и так далее. Это вызвало перепуг наших генералов и они вообще прекратили пользоваться радиосвязью. Это смех сквозь слезы. Но 23 июля, через месяц после начала войны, Сталин дал приказ об улучшении работы связи в РККА, в котором приказал генералам использовать радиосвязь. Вина за это бедственное положение радиосвязи лежит на предвоенном генералитете, для которого этот вид связи казался слишком мудреным и нагло ими игнорировался. Зачем нужно возиться с шифрованием радиограмм, если на учениях связной на лошади любой приказ куда нужно отвезет? Достаточно сказать, что до войны в Академии имени Фрунзе на изучение технических родов пуск отводилось 340 часов. Но если из них, кавалерию, слушатели изучали 53 часа, то организацию связи не единого часа. Я начал писать о том, что убогая связь РКК во многом определила поражение советских поиск начала войны еще в конце века. И историк Хрущевского разлива, Анфилов, начавший фальсифицировать военную историю в те далекие времена, это мое положение опроверг. Считая главной причиной наших неудач в начале войны плохую радиосвязь, Мухин упрекает Жукова в преступном пренебрежении к радиосвязи. Но еще в докладе на декабрьском совещании 1940 года Жуков, тогда командующий Кова, подчеркнул, для полного использования наиболее современного средства связи, радио, необходимо навести порядок в секречиванием. Существующее положение в этом вопросе приводит к тому, что это прекрасное средство связи используется мало и неохотно. По привычке таких историков Анфилов нагло усек мысль Жукова на свещании. На самом деле, процитированное Анфиловым предложение Жуков закончил. Принятая система кодирования приводит к большим искажениям и перепутыванию текста и к задержке в передаче сведений. Зачастую проще и быстрее послать делегатов, чем прибегать к передаче по радио. Необходимо ограничить засекречивание, точно указать, что следует засекречивать и что можно передавать открытым, упростить систему кодирования. Как видите, Жуков не требовал совершенствовать шифры или механизировать систему шифрования, как это сделали немцы. Он предлагал передавать сообщения открытым текстом или примитивными кодами «Солдат, карандаш, снаряд, огонь И так всю войну, которые легко могут расшифровываться противникам, И все это для того, чтобы подобные ему генералы в шифровках не запутывались и на учениях выглядели полководцами. В 1940 году Жуков командовал Киевским особым военным округом. Войска этого округа с началом войны вели бои с немецкой группой армии Юг. И в часто цитируемом дневнике Гальдера за 18 июля имеется запись. Перехвачена радиограмма штаба 26-й русской армии, в которой говорится Что на завтра намечено наступление четырех стрелковых и двух кавалерийских дивизий из района Южнее Киева. Вот вам результаты заботы советских генералов об удобстве управления войсками. Еще меньше было толку без связи от самолетов в войсках западных округов. Когда наши летчики знали, куда лететь и с кем драться, то дрались они неплохо, даже на слабой технике. Вот пример боев 22 июня из немецкого источника. Наибольших успехов достиг 12 ИАП командир Коробков, базировавшийся на аэродроме Боушево, около Станислава. Во время утреннего налета Ю-88 из КГ-51 полк потерял 36И-153 из 66 имеющихся в наличии. Однако уцелевшие машины поднялись в воздух и достойно ответили немецким бомбардировщикам. В длительном бою советские пилоты, потеряв 3И-153, объявили о том, что удалось сбить 8Ю-88. В действительности летчикам удалось сбить 7 Ю-88, из них 5 из 9 эскадрильи. 3.3 КГ-51. Это был полный разгром. На этом злоключение эскадрильи 3.3 КГ-51 не завершили. В тот же самый день этот дивизион в подобной ситуации столкнулся с истребителями МиГ-3 из 149 и АП. Потеряв на аэродроме 21 машину, летчики подняли оставшиеся МиГи в воздух. Избили 8, по данным Люфтваффе 6, Ю-88. Из дивизиона. Следует отметить, что результаты, объявленные советскими пилотами, практически полностью соответствуют немецким данным о потере. По этим же немецким данным о потерях советская авиация 22 июня в воздухе и на аэродромах потеряла 1000 самолетов. А за первые две недели войны – 3500. Ну и что? В западных округах было 33 авиадивизии с более чем 10 тысячами самолетов. Давайте посчитаем. Немцы напали на нас с 4 тысячами боевых самолетов, а у нас и через 2 недели осталось еще 6,5 тысяч. Полное превосходство в количестве. Почему же наши войска все время были без авиационного прикрытия и поддержки? А потому что для прикрытия и поддержки сухопутных войск летчики должны были знать, кто именно в их помощи нуждается, а как это узнать без связи. Еще в 1939 году на 4000 самолетов всех немецких ВВС приходилось 16 полков и 59 батальонов связи, то есть примерно 15 связистов на один самолет. Командир третьей танковой группы немцев год так описывает второй день войны с СССР. Два обстоятельства особенно затрудняли продвижение 57-го танкового корпуса. 2000 машин 8-го авиационного корпуса в том числе тяжелые грузовики с телеграфными столбами, шли за походной колонной 19-й танковой дивизии, которая, совершив ночной марш и пройдя через Сувалки и Сене, рано утром пересекла государственную границу и остановилась вдоль дороги на привал. Этим воспользовались подразделения авиационных частей. Их автомашины обогнали колонну 19-й дивизии и стали переправляться по мосту на противоположный берег Немана. Вскоре эти машины попали на плохой участок дороги, застряли и тем самым остановили продвижение боевых частей. Заметьте, Геринг заставлял связистов и Luftwaffe наступать чуть ли не впереди танков. А как же иначе? Если не связать аэродромы со станциями наведения самолетов в пехотных и танковых частях, то как же летчики узнают, где бомбить и кого защищать от бомбежек советской авиации? Вот как, к примеру, немецкий летчик описывает обычный боевой вылет. Мы летели, над Черным морем, на высоте примерно 1000 метров, когда наземный пост наблюдения передал сообщение. Индийцы в гавани Сева, Хани 3-4. Русские истребители в районе Севастопольской гавани. Высота 3000-4000 метров. Мой ведущий продолжал набирать высоту, а я прикрывал его сзади и внимательно высматривал русские самолеты. Вскоре мы набрали высоту 4000 метров. Из запада вышли к Севастополю. Вдруг мы заметили истребители противника. Они были чуть ниже нас. В моем шлемофоне раздался голос ведущего. А то их. Мы снизились и атаковали противника. Это были яки. Мы кружили вокруг них минут 10, но не смогли сбить ни одного истребителя. Вскоре противник отступил. Наземный пост наблюдения передал новый приказ. Направляйтесь в Балаклаве. Там большая группа Ил-2 и истребителей. Вэйф. «109» сбавил скорость, и его пилот показал мне, чтобы дальше пару вел я. Теперь я шел впереди, а мистер Шмидт прикрывал мой хвост. Вскоре мы добрались до Балаклавы и увидели в воздухе разрывы снарядов нашей зенитной артиллерии. Начался новый бой с яками. На этот раз мне удалось сбить одного. Объятый пламенем истребитель противника врезался в землю. Заметьте, поскольку немцы все время с земли наводили, то они всегда начинали бой с выгодной для себя позиции и внезапно для наших самолетов. Гальдер в своем дневнике дал такую оценку связи военно-воздушных сил РККА. Наземная организация войска связи ВВС. Войск связи ВВС в нашем смысле нет. Наземная организация русских ВВС не отделена от боевых частей, поэтому громоздка работает с трудом и, будучи однажды нарушена, не может быть быстро восстановлена. У нас даже в 1942 году командующий ВВС В приказе отмечал, что 75% вылетов советской авиации делается без использования радиостанций. Они, кстати, в это время были только на командирских самолетах, а у остальных-приемники. А командные пункты авиации появились только к концу войны. Да и то, судя по всему, это было далеко не то, что было у немцев. Вот смотрите, лучший АС СССР, Кажедук на фронт попал в марте 1943 года. А лучший АС Германии, Хартман на три месяца раньше. В расчете на 100 календарных дней войны Хартман совершал 161 боевой вылет, а Кожедуб 42. Боев Хартман проводил в среднем 95 в расчете на 100 дней, а Кожедуб 15. В чем же дело? Немцы, что ли, не летали? И Кожедубу некого было сбивать? Летали. Просто Хартмана войска по радио непрерывно наводили. И если он не находил врага в одном месте или враг был силен, то ему указывали другое. А Кожедуб Летал на авось, жоп бессмысленно бензин, вырабатывая моторесурс самолетов, которые собирали в тылу голодные и холодные женщины и дети. И в основе всего – недоразвитая радиосвязь Красной Армии. Как-то уже давно я прочел, по-моему, в независимой газете статью фронтового летчика той войны. Сообщаемые им случаи в целом были известны, в связи с чем я и не сохранил самой статьи. Но вывод казался настолько экстравагантным, что я каюсь, не принял его всерьез. Дело в том, что и хорошо знающие этот вопрос историки связывают завоевание превосходства в воздухе советскими ВВС исключительно с поставками на фронт современных самолетов, от Як-3 до Аэрокобр. Причем время завоевания господства относят ко времени к Курской битвы, то есть к лету 1943 года. А этот летчик утверждал, что бить немцев в воздухе мы начали тогда, когда были сняты с должностей довоенные кадровые командиры авиационных полков и заменены летчиками, не боявшимися водить самолеты в бой. Этот летчик утверждал, что довоенное командование ВВС в воздух не поднималось, боев не видела, сидела на земле и из блиндажей посылала самолеты на задание. В целом, такое заключение могло быть следствием обиженности или озлобленности данного героя Советского Союза на своего конкретного командира полка. Но вот, Передо мной книга другого героя Советского Союза Голубева. Начав войну рядовым летчиком, Голубев к концу 1941 года стал командиром эскадрильи, а в 1943 году командиром 4-го гвардейского истребительного авиаполка Балтийского флота. За войну лично сбил 39 самолетов, причем несколько уже прославленных немецких ассов. А ведь до 1943 года его полк летал на И-16. Василий Федорович и в мыслях не держал написать что-либо по теме этой книги. Но он в своих воспоминаниях дает массу подробностей, анализ которых позволяет сделать выводы, которых сам Голубев не делает. Он дает исторический факт, поясняет его техническую причину, но не касается главной причины, организационной. К примеру, Краснознаменный Балтийский флот, согласно справочнику, на начало войны имел 656 самолетов всех типов, из которых 353 истребителей. Начиная с 4 часов утра 22 июня 1941 года немцы стали нещадно бомбить и флот, и Ленинград. А вся многочисленная истребительная авиация КБФ, по нескольку раз в день поднимаясь в воздух, смогла сбить первый немецкий самолет только на четвертый день войны. Техническую причину этой беспомощности Голубев объясняет так. Немцы, перелетая линию фронта, фиксировались нашими станциями воздушного наблюдения оповещения и связи, и оттуда следовали телефонные звонки командованию ВВС Клотли. А оттуда уже шла команда на аэродром. Взлетали наши истребители и летели к посту ВНОС. Пост на земле широкими белыми полотнищами выкладывал направление пролета немцев, а поперек узкими белыми полотнищами выкладывал высоту пролета. Скажем, три поперечных полотнища означали 3000 метров. Наши истребители разворачивались и летели по стрелке за немцами, которые, во-первых, были от них уже в 50-100 километрах, а во-вторых, зная эту систему, немцы пересекали фронт на ложном курсе, а после того, как ВНОС терял их из виду, ложились на боевой курс. Такая система наведения своей авиации вполне достойна армии, вооруженной луками и стрелами. Но поразительно то, что ПВО Ленинграда уже в то время было оснащено очень неплохими отечественными радарами типа РУС, радиоулавливатели самолетов, техникой, которую в то время имели очень немногие страны. Кстати, когда на оборону Москвы встали и английские радары МРУ-105, то оказалось, что отечественные их даже превосходили по дальности обнаружения целей 150 км у РУС-2 и 100 км у МРУ-105. С помощью этих радаров Теоретически было возможно навести наши самолеты на немцев как угодно, с хвоста или со стороны Солнца, но это только теоретически. Практически ничего нельзя было сделать, поскольку истребители КБФ, да и Красной Армии не имели радиостанций. Это должно вызывать удивление, хотя бы потому, что Сталин любую свободную минуту уделял авиации и уже с 1934 года требовал, чтобы все самолеты СССР оснащались радиооборудованием. И действительно, конструкторы самолетов и заводы оснащали советские истребители радиостанциями. Тогда почему же их не было в начале войны? Примерно за год до войны радиостанции с истребителей были сняты и отправлены на склады по приказу командующего ВВС Рычагова. Те наши историки, кто знает, что такое радиостанция дают такую легенду этому воистине предательскому мероприятию. Дескать, авиадвигатели самолетов СССР были не экранированы. И от системы зажигания в наушниках слышался треск, который отвлекал летчика. И Голубев, кстати, сообщает об этой же официальной причине. Но ведь она идиотская в своей основе. А гул самого двигателя самолета летчика не отвлекал? А почему этот треск не отвлекал летчиков бомбардировочной и разведывательной авиации? И почему не было дано задание конструкторам заэкранировать двигатель? Причем далее в своих воспоминаниях Голубев пишет. То как только его назначили командиром эскадрильи, он сразу же приказал установить на самолеты ранее снятые и лежащие на складах радиостанции и стал летать, командуя эскадрильей в бою. И главное, его эскадрилью стали наводить на немцев радары. И дело сразу же пошло. Упоминаемое совещание высшего командного состава РКК проходило с 23 по 31 декабря 1940 года, а накануне 20 декабря нарком обороны маршал Тимошенко подписал приказ о подготовке войск связи, в котором констатировал. Один из основных видов современной связи, радио, используется недостаточно. Организация радиосвязи при массовом насыщении радиостанциями и особенно радиосвязь за действия родов пусть освоена недостаточно. И приказывал. Радиосвязь считать в армии одним из основных средств связи и подготовки радиоспециалистов в 1940-1941 годах уделить серьезное внимание. Далее шли конкретные указания всем, кого радиосвязь касалась. И приказ заканчивался. Начальнику генерального штаба Красной Армии организовать контроль и проверку выполнения настоящего приказа и о результатах докладывать мне. Вопрос. Почему сотни командиров авиаполков не писали Тимошенко, только начальнику генштаба Жукову или тому же Сталину и не возмущались снятию с радиостанций? радиостанции? Почему на совещании ни один авиационный командир об этом не обмолвился? Ведь отсутствие связи на самолетах не давало им командовать своими частями и соединениями в воздухе. У меня нет другого ответа. Потому и не возмущались, что без радиостанций могли не командовать в воздухе. По аналогии с общевысковыми генералами собирались сидеть в штабах на земле и посылать в атаку летчиков. голуби не уделяет своей книге и этому вопросу никакого внимания. Но то, как командовали командиры полка до него и как командовал он, отличаются как день и ночь. Отбивая массированные налеты немцев, он всегда вылетал с полком и в воздухе командовал своими летчиками. На месте боя указывал, какой эскадрилье или группе атаковать бомбардировщики, какой связать боем истребителей прикрытия, какой набрать высоту и атаковать сверху и так далее. Вот такие летающие полковники, как он, покрышки, кожедок, и, кстати, Василий Сталин, и обеспечили в конце концов превосходство нашей авиации в воздухе над немцами. Немного об авиации и связи, но со стороны поддержки наших наземных войск советской авиации. Вот эпизод, рассказанный маршалом Рокоссовским о его мимолетном приключении вместе с маршалом Жуковым летом 1942 года. Наблюдая за боем, мы все находились вне окопы. И вот увидев, что к нам с тыла подлетает десятка наших штурмовиков, Я предложил спрыгнуть всем в окоп. И только мы успели это сделать, как увидели летящие на наши головы реактивные снаряды, выпущенные штурмовиками. Весь этот груз усыпал окоп спереди и сзади. Раздалась оглушительная серия взрывов. Посыпались комья земли и грязи. Просвистели осколки, которые даже после разрывов падали сверху. К счастью для нас, этим все и обошлось. Но больше других пострадал командующий ВВС, которому сильно досталось от Жукова спрашивается, при чем здесь командующий ВВС, если предвоенный начальник генштаба Жуков палец о палец не ударил, чтобы обеспечить войска и ВВС радиосвязи. Чтобы наши штурмовики не летали беспомощно над полем боя, четно пытаясь найти хоть кого-то, по кому можно было бы выпустить боекомплект, чтобы не вести его на аэродром. Для этого нашей армии нужны были фронтовые авианаводчики. Но они в принципе невозможны без развитой радиосвязи. А вот эпизод Уже 1944 года. Из воспоминаний генерала Толканюка. День был безветренный и ясный. Солнце чувствительно пригревало. На серо-голубом небе изредка виднелись обрывки белых облаков. Между стройных сосен проглядывались штабные автобусы, армейские палатки, поставленные под деревьями походные столики, над которыми склонились офицеры и генералы. На открытой поляне перед лесом занимала огневую позицию малокалиберная зенитная батарея. Между батареей и ПКП прохажился человек. Это был сам командарм, генерал-полковник Василий Иванович Чуйков. Пока мы осматривались вокруг, появился самолет Ил-2 с ясно видимыми красными звездами на крыле. Сделав боевой заход, самолет сбросил на батарею четыре бомбы и стал кружить на небольшой высоте, обстреливая зенитчиков из бортовых пушек. Видя, что самолет свой, батарея не стреляла, а изумленные боевые расчеты бросились в укрытие. Командир остановился и наблюдал эту странную картину молча. Вдруг он, увидев, что одно орудие перевернулось вверх колесами, возмущенно закричал «Сбить! Что смотрите? Огонь!» Немедленно послышались знакомые хлопки орудийной очереди, и самолет, вспыхнув ярким пламенем, рухнул на землю. Как оказалось, это был наш фронтовой артиллерийский корректировщик, потерявший ориентировку и принявший свою батарею за вражескую. Два члена экипажа сгорели вместе с самолетом, а на батарее было ранено два солдата и разбито одно орудие. И, пожалуй, только в качестве анекдота можно привести воспоминания Штеменко, на тот момент начальника направления оперативного управления Генштаба, о своей находчивости, о том, как они в Генштабе РККА узнавали положение войск. Не виной, а бедой нашей являлось то, что не всегда мы располагали достаточно подробными данными о положении своих войск. Впрочем, не легче доставались и данные о противнике. Каким только ухищениям не приходилось прибегать. Помню, однажды нам никак не удавалось установить положение сторон на одном из участков Западного фронта. Линии боевой связи оказались поврежденными. Тогда кто-то из операторов решил позвонить по обычному телефону в один из сельсоветов, интересующего нас района. На его звонок отозвался председатель сельсовета. «Спрашиваем, есть ли в селе наши войска?» Отвечает, что нет. А немцы? Оказывается, и немцев нет, но они заняли ближние деревни. Председатель назвал, какие именно. В итоге на оперативных картах появилось вполне достоверное, как потом подтвердилось, положение сторон в данном районе. Мы и в последующем, когда было туго, практиковали такой способ уточнения обстановки. В необходимых случаях запрашивали райкомы, райсполкомы, сельсоветы и почти всегда получали от них нужную информацию. Интересно что Штеменко ни в малейшей мере не ставит ни себе, ни остальным военным профессионалам вину отсутствия надежной связи с войсками, даже у генштаба. Не их это, видите ли, вина. Им после Хрущева стало предельно ясно, чья это вина. Сталина. Немного о тактической разведке. Судя по всему, советские генералы только умно говорили, что победу делают все родовольск воедино, но не понимали этого. И не понимали этого ни в каких вопросах. А ведь военный должен ясно представлять себе, как ведет бой. Возьмем, к примеру, артиллерию. Есть орудия, из которых стреляют только тогда, когда враг виден в прицеле. Противотанковые и зенитные пушки. Небольшое количество легкой полевой артиллерии. Но самая мощная артиллерия стреляет в закрытых позиций. То есть сами орудия находятся в нескольких километрах от цели. Сегодня до 30-50 километров. Наводят их на цель по расчетным данным. Точно рассчитать невозможно. Но даже если бы это было и так, существует масса факторов, отклоняющих снаряд. Поэтому хотя сами орудия располагаются так, что их расчеты не видят противника, его самого и разрывы своих снарядов обязаны видеть командиры батарей и дивизионов, которые находятся там, откуда цель видна и которые корректируют огонь. Как и командир танка корректирует огонь наводчика орудия. Делают командиры батарей это так. Сначала дают стрелять одному своему орудию и по взрывам его снарядов исправляют наводку орудий всей батареи. А когда пристрелочные взрывы начинают ложиться рядом с целью, дают команду открыть огонь всем орудиям, и уже десятками снарядов уничтожают ее. Но это если они цель видят. Если в районе поля боя есть колонча, высокое здание, или хотя бы холмик, с которого они могут заглянуть в глубь обороны противника. Вот немецкий генерал Меленкий критикует наших генералов. Они наступали на любую высоту и дрались за нее с огромным упорством, не придавая значения ее тактической ценности. Неоднократно случалось, что овладение такой высотой не диктовалось тактической необходимостью, Но русские никогда не понимали этого и несли большие потери. Кстати, а спросить Милентина, что ж тогда немцы защищали эту высоту, если она не представляла тактической ценности? Мидельдорф, к примеру, сообщает, что в вышедшем 18 января 40 -го года немецком уставе «Вождение и бой пехоты» говорится. Начертание переднего края определяется в первую очередь интересами организации огня. Оно зависит от наличия мест для наблюдательных пунктов артиллерии и тяжелого оружия пехоты, от наличия хорошего обзора и обстрела, а также возможности организации противотанковой обороны. Ведь и советским генералам, если не взять высоту, то тогда некуда посадить артиллерийских корректировщиков и невозможно использовать с толком свою артиллерию. А в таких случаях артиллеристы вынуждены стрелять по площадям фактически пустую, расходуя боеприпасы. Даже в 1943 году на Курской дуге, когда наши войска открыли по изготовившимся к наступлению немцам мощнейший артиллерийский огонь, они вели его не по конкретным танкам, ротам или автоколоннам, а по местам предполагаемого скопления противника. Да, нанесли потери немцам так как и где противник был там, где и предполагали. Но остальные-то снаряды. А у Мелентина таких забот не было. Если он не знал, куда стрелять его артиллерии, то вызывал самолет разведчик Уже по штатам 1939 года немецкие танковые дивизии обслуживали по 10 таких самолетов. У немцев не было тухачевства. Поэтому по их заказу чехи произвели, в общем-то, небольшое количество самолетов-корректировщиков ФВ-189, 846 единиц. Но эту верткую проклятую раму, вызывающую артиллерийский огонь немцев точно на головы наших отцов и дедов, помнят все ветераны войны. Мы иногда хвалимся, что из одного миллиона тонн стали делали в войну в десяток раз больше пушек, танков, снарядов и самолетов, чем Германии. Но ведь им под их тактикой и выбор технического оснащения войск и не надо было больше. А на наших генералов с их архаической тактикой всех родов поиска оружия и солдат надо было много-много почему немцы с самого начала войны нашли и использовали эффективные приемы тактики армейских и фронтовых операций, структуру своих частей и соединений, выбрали эффективное оружие, а генералы остальных армий с этим не справились. Поразительно то, что немецкие генералы в своих мемуарах и не пытаются скрыть причины силы своей армии. Но я, перечитав о той войне достаточно много отечественных и иностранных историков и военных, ни разу не встретил даже попыток обсудить то, объясняют немцы. А такое невнимание к их объяснениям может быть только в случае, если немцы до сих пор остаются непонятыми. Понимаете, вопрос не в том, что именно немецкие генералы нашли, а почему они это нашли, а остальные нет. И почему даже тогда, когда немцы объясняют, то остальные не понимают. Поэтому я должен заняться темой, которая будет очень трудной для понимания, ввиду не только малого знакомства людей с тем, о чем я буду писать, но и устоявшихся, формальных взглядов на то, о чем я буду, писать, приношу извинения.